«Мистер Соусвуд, как давно мы вас не видели! Что вам так мешало приехать к нам?» «Мамы нет, она сказала, чтобы я вышла к вам, когда вы придете». «Простите, что ее нет, но я очень рада видеть вас, хотя я знаю, что вы хотели увидеться с мамой. Я постараюсь сделать все, что возможно». И она улыбнулась ему обворожительной улыбкой, но ни разу не взглянув на Риту, хотя мистер Дикби знал, что она одним взглядом могла охватить все». «Мисс Антонета», — сказал он, пожимая ей руку, — «это твоя кузина». Глаза девочки округлились, а улыбка исчезла. «Ох», — произнесла она, — «я знала, что это должно быть ты. Как дела? Мамы нет, она будет сожалеть, но твоя комната уже готова. Не хотела бы ты пойти туда сразу же и снять свои вещи». Затем, не ожидая согласия, она дважды дернула за шнурок и подскочив к двери, крикнула. «Лесбия! Лесбия!» Лесбе, где ты? О, ты уже здесь? Лесбия, проводи эту молодую леди наверх и покажи ее комнату. Ты знаешь ту маленькую комнату, которую ты вчера приводила в порядок. Проводи ее туда и покажи, где что лежит. А потом отведи ее в мамину комнату. Ты меня поняла? Мисс Карпентер, так ее имя, мистер Соусвуд. Рита? О, какое чудесное имя. Рита, если ты пойдешь наверх с девушкой, то она тебе все покажет. «Спасибо, я пока не пойду», — сказала Рита. Антонета посмотрела на нее, по-видимому, растерявшись. «Разве ты не хочешь пройти наверх и переодеться?» — спросила она. «Я думаю, тебе будет намного комфортнее. Я лучше побуду здесь». Мистер Дигви подавил улыбку и в то же время должен был подавить вздох. Эта игра для него была слишком прозрачной и вызвала нехорошее предчувствие. Он надеялся, что Рита этого не поняла. Однако после этого он не стал оставаться, зная, как она все воспринимает болезненно, и необходимо было скорее все закончить. Она должна была научиться плавать в этих новых водах, и чем скорее она будет оторвана от того, что, за что держится, тем для нее будет лучше. И так он распрощался с мисс Антонеттой и затем, взяв холодную руку Риты, сделал то, чего никогда раньше не делал. Он наклонился и поцеловал ее, произнеся только одно слово «Помни». И ушел. Он хотел как-то утешить девочку, но не только утешив, а на мгновение поднял ее до уровня рая. Целый поток удовольствий, казалось, хлынули в сердце Риты, сделав ее слепой и глухой ко всему, что происходило вокруг. Или к тому, что говорила Антонета. Она летела вверх, словно на крыльях, и в каждой клеточке ее тела ощущался прилив крови. Если бы она знала или мистер Дигби мог догадаться, Чего будет стоить ей этот поцелуй? Но такова наша жизнь, мы останавливаемся с дрожью перед тем, что станет тропинкой, усыпанной цветами, и с радостью принимаем сладкую приманку, которая приведет нас в сеть трудностей. Однако в сердце Риты были другие чувства, и обе девочки, идущие наверх, были настолько разные между собой, насколько это возможно. Одна затаила в своем сердце тайную и увеличивающуюся тяжесть, Другая едва ли имела достаточно притяжения, чтобы оставаться на поверхности земли. Одна быстро бежала наверх, другая медленно взбиралась, внутренне возмущаясь при каждом следующем шаге. Какая длинная лестница! Каким толстым ковром она устлана! Какие массивные перила! Ничего подобного Рита никогда не видела и, поднимаясь, сжимала зубы. Добравшись, наконец, до второго этажа, Антенна-то легко подошла к подножию другой лестницы. «Это мамина комната», — сказала она, указывая на открытую дверь. «А это моя», — указывая на небольшую смежную комнату. «А вот это твоя». Она подняла до верха и проводила Риту в маленькую комнату, которая располагалась на самом верху лестницы. Комната была очень маленькая, хотя мебелирована с достаточной аккуратностью. Мебель была старой, она не была похожа на весь остальной дом. Но это не имело значения. Мебель была еще хорошей. С такой Рита была знакома ее самые лучшие дни, когда жила еще в своем доме. Но что-то здесь не хватало. Она выглядела бедной, пустой и очень тесной. Возможно, причиной был холодный сумрачный день. А огня здесь не было. Не было и камина, в котором его можно было бы развести. Этой роскоши Рита никогда не была лишена. У них с мамой однажды было очень мало тепла, это правда, но с тех пор, как мистер Дигби взял их дела под свой контроль, в их комнате всегда было приятное тепло. В любом случае комната произвела на Риту довольно невеселое впечатление. Она сняла шляпку и накидку. «Куда их повесить?» — спросила она свою проводницу. «Накидку ты можешь положить в один из этих ящиков». «Но не шляпку же, конечно». Да, можешь, если немножко подвернешь ее края. О, небольшая проблема. А да, она куда-нибудь поместится. Да и ты не будешь ее больше носить. Сейчас слишком холодно. Пошли вниз в мамину комнату. Это была большая передняя комната на втором этаже. Здесь было тепло, горел огонь, стоял удобный набор мягких кресел. Столы с разложенной на них работой, большое зеркало во всю дверь платяного шкафа стояло между окнами. В общем, здесь была атмосфера комфорта для жизни домочадцев. Комната Антуанетты была смежной, и дверь была широко открыта, чтобы туда мог поступать теплый воздух. Возле окна виднелся красивый туалетный столик. Антуанетта поворошила угли и села. Рита стояла возле камина, следя за тем, чтобы быть спокойной и молчать. — Откуда ты приехала? — весело спросила Антуанетта. — Мы можем пока познакомиться. — Тебе это поможет? — спросила Рита. — Что мне поможет? — Ты сказала, что мы могли бы познакомиться. — Ну, я хочу знать, откуда ты приехала, конечно, — со смехом ответила девочка. — Мне всегда хочется узнать, откуда люди приезжают. Это всегда первое, что я хочу знать. — Я приехала из Медвейвилл, — ответила Рита. — Он расположен в западной части штата. — Но сейчас ты не оттуда же приехала. — Я знаю, что ты жила в Медвейвилл. А сейчас ты откуда приехала? В уме Риты мгновенно возник неожиданный и нежеланный импульс скрытности. Она едва ли понимала, почему. Поэтому она ответила. Мисс Дигби привез меня. Он может сказать тебе о том месте лучше, чем я смогу. Как, разве ты не знаешь, где ты жила? Я узнаю место, когда увижу его, но я не смогу найти туда дорогу. Тогда у тебя нет органа местности. Ты знаешь об органах и о шишках на голове? Это называется фронологией. Мама придает большое значение фронологии. Она в первую очередь обследует твою голову. Обследует мою голову? Да, чтобы узнать, кто есть ты. Понимаешь? У нее есть маленькая карта, на которой все отмечено. Когда она будет ощупывать твою голову, чтобы определить, где на ней всякие шишки. Как только она нащупает шишку, она сразу же смотрит на свою карту, чтобы узнать, что это. И тогда она будет знать, «Что это у тебя есть?» «Что?» — спросила Рита. «То, что касается, скажет об этой шишке». «На моей голове нет никаких шишек», — с легкой гордостью возразила Рита. «Она довольно круглая». «О, ты ошибаешься. У всех есть всякие шишки. Когда голова круглая, это тоже что-то значит. Я забыла, что именно, хорошее или плохое. Мама знает, и она будет судить тебя по твоей голове». «Как давно ты знакома с мистером Соусвуд?» «Я не знаю». «Ты не знаешь, как давно ты с ним знакома?» «Я просто не знаю, как давно это было». «О, я не имею это в виду. Ты знаешь его уже целый месяц?» «Да больше, чем месяц». «А откуда ты вообще его знаешь?» «Он пришел, чтобы посетить нас». «Вас? Тебя и тетя Юнис? Что заставило его прийти к вам? Я имею в виду сначала». «Откуда я знаю?» – ответила Рита. «Ей это все больше и больше не нравилось». «Ну, он тебе нравится?» Ответ сразу не последовал. «Нравится ли мне мистер Дигби?» – медленно повторила Рита. «Мне кажется, да. Нам нравится. В какой коляске он был, когда я перевернулся?» «В небольшом фатоне. С одной лошадью?» «Да». «Он был один?» «Нет». «А что стало с другим человеком?» Выбросила так же, как и его. Пострадал? Нет. Ты знаешь, кто это был? Да. Кто это? Это я была. Ты, воскликнула Антонетта, ты ехала с мистером вот Почему это ты с ним ехала? А почему бы и не ехать? Почему? Спросила она с выразительным взглядом на платье Риты. Рита поняла, но не стала объяснять. Ты когда-нибудь ездила с ним раньше? Да. «А сколько раз?» Но теперь Рита развлеклась и была хозяйкой ситуации. «Разве имеет значение, сколько раз?» Неожиданно спросила она. «Он никогда меня никуда не возил», — сказала Антуанетта. «Я уверяю, что я его заставлю. Он несправедливо ко мне относится. Почему ты называешь его мистер Дигби?» Я привыкла его так называть. «Это он тебе так сказал?» «Да». «Интересно, позволит ли он мне его так называть?» «Хотя я не думаю, что мама разрешит. Она тебе тоже больше не разрешит его так называть. Дигби – имя мастери Соусвуд. Она скажет, что это слишком фамильярно – называть его по имени, даже если ты добавляешь вперед «мистер». Мама иногда очень придирчивая. Но как ты его узнала в первый раз? Ты мне этого еще не рассказала?» «Я думаю, что так же, как и ты», – медленно проговорила Рита. Но намек на что-либо похожее с ее обстоятельствами в обществе и ее кузины поразил Антонету настолько, что она была в замешательстве. Затем, глянув на часы, стоящие над камином, она встала. «Я должна бежать», — сказала она, — «это время для уроков рисования. Это единственное, что я не получаю в школе. Ты когда-нибудь ходила в школу?» «Нет». «Тогда я предполагаю, что ты многого не знаешь. Может быть, ты хочешь работать?» «Извини, я должна бежать и оставить тебя одну, но мама уже скоро придет». Говоря все это, Антуанетта одевалась, чтобы уходить. Это была красивая, богатая, удобная одежда, темно-зеленый плащ из блестящего материала с фигурками, маленькая шляпа из дорогой кожи, хорошо сидящие перчатки и, наконец, маленький вышитый платочек с кончиком, торчавшим из кармана плаща. Взяв портфель, Антуанетта побежала вниз». Рита почувствовала возрастающее беспокойство. Она не чувствовала себя дома и ничего не обещала, что этот дом когда-либо будет ее домом. Некоторое время она сидела, оглядываясь и размышляя, или точнее ощущая, потому что мысли едва ли были последовательными. Наконец она устала от неподвижности, тикания часов и тихого потрескивания углей в камине или просыпающегося сквозь решетку пепла. Она снова спустилась в зал, намереваясь лучше познакомиться с окружающей обстановкой, пока это можно было сделать незамеченной. Этот зал был музеем для Риты. Ничего подобного ей раньше и не приходилось видеть. Войдя в зал, она села на маленькую табуретку и стала разглядывать. Как все было красиво, думала она. Красота превосходила ее воображение. Цветы и рисунок на ковре был для нее картиной. Густо, бордовый и мягко-серый цвет сочетались с богатым, насыщенными тонами рисунка. Шторы на окнах, величественных складках и серых драпировках широкими полосками малинового цвета, выделявшимися на мягких тонах, выглядели по-королевски. Видел ли кто-нибудь такую роскошь, как зеркало в двери, которое заполняло место от пола до потолка между этими королевскими шторами? Мебель была из темного полированного дерева, накидки из полосатой ткани прятали под собой красоту мягких валиков. Рита была не из тех, кто бы поднял уголок, чтобы посмотреть, что было спрятано под ними. Достаточно было того, что не было спрятано, и она могла ждать. Но по мере того, как взгляд ее переходил от одной вещи на другую, сердце ее разгоралось так, что могло посоперничать с менее безвредным огнем в камине. Это был яростный, устойчивый, интенсивный блеск гнева и негодования. Вот так жила сестра ее матери, а ее мама в бедных маленьких комнатах на улице Джейн. Великолепие и роскошь здесь, а там труд и хлеб милосердия. И не было протянутой руки, чтобы помочь, или достаточно любви, к которой можно было бы обратиться. Рита подкармливала этот огонь, с всплесками недовольства. Так рос барьер между ней и ее тетей, который угрожал бесконечному разрыву. Доброта могла бы сломать это, Рита была открыта к доброте. Но с этой стороны она ее не ожидала. Однако она решила вести себя так, как желал для нее мистер Дигби. Она не будет выдавать свои мысли, а будет тихой, вежливой и спокойной, как он, бедная Рита. Огонь будет гореть внутри, а она будет стараться оставаться холодной. На столе посередине она рассматривала газовую лампу для чтения, восхищаясь красотой ее мраморной подставки и тайной ее хрустального абажура, на котором виноградные кисти и листья располагались в чередующемся порядке. В это время открылась дверь и вошла миссис Баспи. Рита тут же определила, что это ее тетя. На леди все еще была шляпа и шаль, в которой она уезжала. Она держалась госпожой, которую сразу же можно было признать. Тихонько прикрыв за собой дверь, миссис Базби подошла к камину. Ее внешность Риту не оттолкнула. Внешность была хорошей, глаза внимательными, а манеры спокойными. — И это моя племянница Рита? — сказала она с довольной приятной улыбкой. — Здравствуй. Она взяла девочку за руку и поцеловала ее. Увы, поцелуй был холодным, как лед. Рита вспомнила последний поцелуй, который коснулся ее лица. Каким он был теплым, мягким и упругим. Он что-то значил. А этот был просто знаком учтивости, — подумала про себя Рита. «Ты одна?» — продолжала миссис Баспи, «Антонета должна была уйти. Может быть, пойдем наверх в мою комнату? Мы никогда не сидим здесь утром». Рита пошла за своей тетей наверх, где миссис Басби сняла шляпу и шаль, и позвала служанку, чтобы та убрала их на место и поправила угли. «Я буду полничать здесь, лесбия», — между прочим, сказала она. «А теперь, Рита, расскажи мне все о себе и о своей маме. Я долгое время ничего не слышала, разве только о третьего лица». «Мама долго болела», — начала Рита, неуверенная, как выразить послушание этому повелению. «Да, я знаю. Когда вы переехали в Нью-Йорк?» «Прошло уже два года». «Два года?» Миссис Басби слегка наклонилась на стуле, и легкая краска разлилась по ее щекам. Затем она побледнела, и губы ее приняли жесткое выражение. «Все это время она болела?» «Нет, первый год она не болела». «Говори, нет, мэм, моя дорогая, так будет правильней. Ты знаешь, что заставила ее переехать в Нью-Йорк, Рита?» «Да, мэм», — Краснее, ответила Рита. «Могу ли я знать? Разве вы не знали, что мы были очень бедными?» — сказала Рита, понижая голос. «Какое это имеет отношение?» «Мы не могли... Я имею в виду, она не могла найти работу в Мидвейвилл. «Найти работу?» — миссис Басби замолчала. «Возможно, это было бесплодное и даже неприятное поле исследования. Она оставит это пока нетронутым». Затем немного помолчала. «И с тех пор вы жили в Нью-Йорке?» «Да». Последовала продолжительная пауза. Миссис Басби смотрела в огонь, приподняв одну бровь. «На чем по ты жила, моя милая, с тех пор, как потеряла свою мать?» Рита колебалась. Огромная боль в сердце, смешанная теперь с другим чувством, затрудняли ее слова. Она не хотела отвечать. Однако девочка должна была быть честной и не видела возможности избежать эти вопросы. «У меня никого не было, кроме мистера Дигби», — сказала она. «Мистер Дигби? Ты имеешь в виду мистер Соусвуд? Это его имя, дорогая, и больше не говори о нем, как о мистере Дигби». Рита приоткрыла рот и снова закрыла. Она изо всех сил старалась быть подобной мистеру Дигби, и, кроме того, она старалась исполнить его наставление о приятном поведении. «Где ты жила все это время?» Этот вопрос был намного короче, чем предыдущий. «С тех пор, как мы переехали в Нью-Йорк?» «Нет, с тех пор, как ты была под покровительством этого джентльмена. Где ты была?» «В красивом месте, возле реки. Я не знаю название улицы». «Кто там о тебе заботился, Рита?» Рита с удивлением подняла глаза. «Мистер Дигби. Мистер Соусвуд». «Мистер Соусвуд? Он что, жил там?» «Да, жил в то время. В Нью-Йорке и возле реки?» спросила подозрительно миссис Базби. «Я не говорила в Нью-Йорке. Это было за городом». «Я не была в городе», задумчиво проговорила миссис Базби. «Я жалею, что не вернулась домой раньше, чтобы забрать тебя сразу. Но я рада, что ты здесь, моя дорогая. Теперь ты будешь ходить в школу с Антуанеттой. Тебе это понравится, правда?» «Я не знаю, мэм. Думаю, что да». Конечно же, ты хочешь учиться, правда? Ты же не хочешь быть невежественной, и единственный путь – это ходить в школу и учиться изо всех сил. Ты когда-нибудь ходила в школу? Нет, мэм. Тебе предстоит много работать. И первое, что я должна сделать, это позаботиться о твоей одежде, чтобы ты начала сразу же. Твой сундук прибыл? Я видела его внизу, когда вошла и сказала, чтобы его сразу отнесли в твою комнату. У тебя есть ключ? Да, мэм. Тогда немедленно иди наверх, моя дорогая, и принеси все свои лучшие платья. Тогда я буду видеть, что необходимо сделать для тебя». Когда Рита вышла, вошла Антуанетта. «О, мам, ты здесь? Я так рада. Я не желаю больше эту молодую леди иметь у себя на руках. Как она тебе понравилась, Антуанета? «Мама, ты когда-нибудь видела подобную особу? Ты не позволяй ей спускаться вниз, пока она не будет прилично одета. Хорошо?» Мне стыдно, чтобы даже Лесбия видела ее. Лесбия должна видеть ее в любом случае. О, но слуги всегда извлекают из всего худшее. И гости, они не должны ее видеть, мама. Да, она выглядит так, словно явилась из первого века. Именно такое создание, да еще и сознавать, что она принадлежит нам. Ее привез мистер Соусвуд? Да, мама, и ты бы видел расставание. Я скажу тебе, это было просто поразительно». Он поцеловал ее. Мама, представляешь? Настоящий поцелуй со смаком. Ирита покраснела, словно была в восторге. Ты слышала что-либо подобное? Теперь она с ним покончила. Сухо ответила миссис Басби. Как ты с этим справишься, мама? Что, если он придет и будет спрашивать о ней? Иди, Антонета, разденься и приготовься к обеду. Ах, вот ирита. Руки Риты были полны летних платьев, которые она положила на стол. Антон это забыла или оставила без внимания слова матери и подошла, чтобы принять участие в проверке. С выражением делового любопытства миссис Басби разворачивала, рассматривала и снова складывала платья одно за другим. «Мама, какие они красивые!» – воскликнула дочь. «А это с розочками? Да просто прелесть!» «Хорошо», – сказала миссис Басби, – «они хороши». «Деньги не жалели?» «Хорошо пошили. Твоя мать не могла чувствовать себя в затруднительном положении, если позволяла такие покупки, как эти, Рита». Сердце Риты готово было разорваться, но она сжала губы и молчала. Какой-то инстинкт в ней был сильнее, чем даже желание оправдать свою мать. «Какая разница, что думает ее тетя?» «Это все летние платья», — продолжала миссис Басби. «И на этот сезон они не подходят». «А где же твоя теплая одежда?» «У меня нет», — печально произнесла Рита. «На мне самое лучшее». «Это?» — воскликнула миссис Базби. Затем последовала пауза. «Ничего нет лучше, чем эта, моя дорогая?» «Другие только хуже. Они все износились». В этот момент на лестнице послышались тяжелые шаги. Они дошли до площадки. «Мистер Базби», — слегка повысив тон, крикнула его жена. «Не заходи сюда, я занята». «Очень хорошо, моя дорогая!» – послышался хриплый, грубый голос мужа, и он прошел мимо. «Прежде всего, школьное платье», – продолжала миссис Басби, – «Антонета, принеси свое фиолетовое поплиновое платье, которое ты носила в прошлом году, и мы посмотрим, не подойдет ли оно, по крайней мере, на время, пока что-то будет сшито». «Мне не подойдет ничего из ее одежды», – подумала Рита, но придержала свои мысли при себе. Антонетта принесла платье, о котором говорили и с усмешкой подала его. «Я бы сказала, что она сантиметров на пятнадцать короче и не сойдется в пояснице, по крайней мере, сантиметров на семь. Пример его Рита». Очень неохотно Рита сделала, как ей сказали. Миссис Базби тянула, дергала и приглаживала платье то здесь, то там. «Да, немножко коротковато. Можно отпустить». Тогда следы от складок будут видны, мама. Их можно прикрыть оборкой. Там не так много обрезков осталось, чтобы сделать оборки. Миссис Хаббл все их порезала, чтобы сделать подшивку. Ничего, на несколько дней оно пойдет. Я не хочу, чтобы Рита теряла много времени, а начала занятия в школе. Видишь ли, уже же ноябрь. Все это для Риты было очень неприятным. Она сразу знала, что платье ее кузины ни на что нельзя переделать так, чтобы оно подходило ей. Разве только распороть его по деталям и снова шить. Оно не было чистым и отделки были выгоревшими, застиранный вид, как у вещи, которую заносили до смерти. Мысль о появлении в нем возмущала ее до крайности». Все это, Сирена, — сказала она, — я лучше буду носить мое старое платье, если вы позволите. Оно послужит так же, как и это, и не будет никаких проблем. — Ну, — начала миссис Басби, — потребуется немало времени, конечно, переделать Сантуанетты на тебя. Наверное, так будет лучше, да это всего лишь на пару дней, это не имеет большого значения. Но тогда ты можешь все это убрать, Рита. — Куда? — спросила Рита. — В мой сундук? Да в настоящее время так будет. Рита снова понесла свои платья наверх и хотела сесть и расплакаться, но она этого не сделала и успешно победила свою слабость, представ перед тетей через несколько минут с невозмутимым выражением лица. Но она могла сдерживаться только минут десять. Антонета оделась перед камином в комнате матери к обеду. В голубом шелковом платье она выглядела поразительно. Ее длинные вьющиеся русые волосы спадали красивой волной. Миссис Базби тоже приводила себя в порядок. Рита наблюдала. Зазвенил звонок, приглашающий к обету. «Рита, я пришлю тебе обед наверх», — сказала миссис Базби, поворачиваясь к ней. «Пока не сошьем тебе новое платье. Ты должна будешь прятаться здесь. Я пришлю тебе обед сюда, он будет горячим и вкусным». Рита не произнесла ни слова. Только на щеках ее вспыхнули два ярких пятна, а из темных глаз блеснули такие молнии, что миссис Базби вся сжалась и старалась отводить взгляд от этих глаз, пока была в комнате. Но в это мгновение тетка и племянница заняли свои позиции в отношении друг друга. И даже больше. Обе они это поняли. «Да, с этой девчонкой придется повозиться», пробормотала миссис Базби, спускаясь вниз. «Ты видела, как она на меня посмотрела?» «Я не знала, что она так может смотреть», — ответила Антуанетта. Но ну, она и порох». «Я знаю, как с ней справиться», — сказала миссис Базби, поджав губы. «Она совсем не похожа на свою мать». Рита, оставленная в гардеробной, села и склонила голову на руки, положив их на стол. Гнев и негодование кипели в ней. Девочка смутно чувствовала больше, чем сознавал ее разум. Что-то зловещее, что выражалось в манерах ее тетки по отношению к ней, и что особенно вызвало это последнее действие. Что это значит? Она может ходить в школу в своем старом платье, перед сотней незнакомых глаз, но не может сидеть за столом с семьей тетки и обедать в их обществе. А ведь это было то самое платье, в котором она не один раз ездила в парк с мистером Дигби. Он не возражал против этого, а здесь... «Нет никого, кто ее не видел уже, кроме мистера Базби». Бедное сердце Риты, как только овладела им страсть недовольства, стало как кипящий котел в видении Езекиев. Она была беспомощной, чтобы противостать потоку злобы, гордости, тоски, презрения и унижения, каждый из которых наступал с неимоверной силой, принимая формы высказываний в ее воображении». Она приняла твердое решение следовать наставлениям и примеру мистера Дигби. Но в настоящее время она была одна, и буря неуместной страсти должна была быть под самоконтролем. В таком состоянии застал ее обед, который принесла Лесбия. Очень исполнительная и сообразительная служанка. Она поставила поднос на стол... Рита подняла голову с бледным лицом и горящими глазами, сверкнув именно на поднос и на нее. Она бы с радостью отправила все это обратно, но она была голодной, а с подноса исходил приятный аппетитный аромат. «Благодарю вас», — сказала Рита с вежливостью, которая научилась от своего друга. «Не хотели бы вы еще что-нибудь?» — спросила девушка с наблюдательным взглядом. «Больше ничего, спасибо». «Почему миссис не в столовой со всеми остальными?» «Я не могу сегодня идти вниз. Этого достаточно. Спасибо». Лесбия ушла, а Рита справилась со своим обедом. Стакан воды и кусочек хлеба, красиво положенный горячий картофель, толченая репа, свекла и три маленьких жареных креветки. Рита съела все и поняла, что креветки слишком маленькие. Скоро пришла лесбия с кусочком яблочного пирога и глянула на пустую посуду. «Было ли этого вам достаточно, мисс?» «Вполне, спасибо». — ответила Рита, — а такой кусочек пирога, который тоже был крошечным. — Не хотели бы вы кусочек баранины? — Баранины? — воскликнула Рита, и снова злые пятна показались на ее щеках. — Жареная баранина, желе и сладкая картошка. У вас были только креветки, не так ли? Разве вам не нравится желтая картошка, карликовая картошка? — Да, нравится, — равнодушно ответила Рита. Она ела ее только несколько раз в своей жизни и считала ее настоящим деликатесом. Я принесу вам, если хотите, и мясо тоже. «Нет, спасибо», — ответила Рита, закончив пирог и положив тарелку с остальной посудой. «У вас будет достаточно времени», — сочувственно произнесла Лесбия. «Они не придут наверх, а будут внизу в ожидании гостей». «Нет, спасибо», — снова поблагодарила Рита, но ее пронзила новая боль. «Гости». Мистер Дигби может быть гостем. А что если он придет? Лесбия бросив несколько любопытных взглядов на новенькую, ушла, унося посуду. Она достаточно слышала уже пересудов, чтобы иметь свое представление. Рита осталась в темной гардеробной, потому что ноябрьский день был коротким. Глава 13. Не одетая В этот вечер мистер Дигби не пришел, но появился на следующий. Он пришел пораньше, как раз, когда семья закончила обед. Миссис Басби приветствовала его с распростертыми руками и мягкой улыбкой. «Я так рада видеть вас, мистер Соусвуд», вот — сказала она, прежде чем он успел раскрыть рот. «Я хотела бы знать, что вы думаете о предложении открыть для людей квартирную галерею и библиотеку по воскресеньям?» Звучит убедительно. «Конечно, убедительно. На что вы думаете?» Это не имеет никакого значения, что думает один человек, не так ли? Как же, мне совсем так не кажется. Можно сделать разумное заключение, сравнивая взгляды и мнения разных людей. Является ли это вопросом для рассмотрения? Миссис Басби широко раскрыла глаза. «Разве не об этом разговор, мистер Соусвуд?» Я бы сказал «нет», если бы меня спросили. «Пожалуйста, ответьте для меня, это очень важно» и я люблю исследовать любой вопрос досконально. Скажите мне пример для сравнения. Когда вы говорите мисс Антуанетти, это, к примеру, чтобы она одела индийские резиновые ботинки, когда она выходит в дождливую погоду, разве она раздумывает над толщиной подошвы ее ботинок? Да, воскликнула леди, о которой шла речь. Конечно же, я думаю, индийские резиновые ботинки – ужасная вещь, «Неужели вы думаете, что я обую их поверх своих ботинок, подошва которых два с половиной сантиметра толщиной?» Мистер Соусвуд посмотрел на нее с одной из своих серьезных улыбок. Мистер Басби, казалось, задумалась над вопросом. «Идет ли сейчас дождь, мистер Соусвуд?» – продолжала Антуанетта. «Да». «Как неприятно! Тогда я не смогу никуда пойти. Мистер Соусвуд, вы никогда не брали меня с собой, чтобы показать что-нибудь?» «Правда?» — ответил он. «Как я могу просить миссис Базби доверить мне такую драгоценность?» «Что значит такую драгоценность?» «Хрупкий предмет. Если вдруг что-то стучится, то ущерб будет очень великим». «Я не хрупкий предмет. У меня никогда не бывает простуды, и я никогда не болею. Мистер Соусвуд, не возьмете ли вы меня когда-нибудь, чтобы посмотреть оркестр?» «Он не для того, чтобы на него смотрели». «Ну, тогда послушать». «Возьмете, мистер Соусвуд, Мне просто до смерти хочется его услышать. А мама меня не берет. Папа тоже никогда никуда не ходит. А только в свою комнату и в суд. Пожалуйста, ну, мистер Соусвуд, «Возможно, если миссис Басби окажет мне такую честь». «О, мама доверит вам, я знаю. Тогда в первый же ясный вечер, мистер Соусвуд, первый свободный для вас вечер». Не ответив ей, он повернулся к миссис Басби. «Как Рита?» «Очень хорошо», — успокоительно ответила Лети. «Могу ли я получить удовольствие, чтобы увидеть ее?» «Боюсь, что не сегодня. Она не смогла спуститься вниз сегодня и поэтому обедала сама. В следующий раз, я надеюсь, вы сможете ее увидеть». У мистера Дигби возник вопрос, что могло быть причиной такого оборота, но решил лучше не спрашивать, по крайней мере, на сегодня». «Решился ли вопрос со школой?» Спокойно продолжил он. «Что вы, нет! Я все сопоставляла, за и против, в процессе которого часто можно запутаться. Как только решаешь предпринять определенные шаги, подходящие в сравнении друг с другом, то тут же возникает возражение. В новом свете и нарушают ход мыслей. Тогда все подсчеты приходится начинать снова. Выбор лежит между...» Миссис... Мулинг и миссис Вордсворт, и миссис Мовбрей это самые знаменитые имена в городе. Могу ли я услышать предполагаемые преимущества и недостатки? Я скажу вам, мистер Соусвуд, вступила Антуанетта. У миссис Миллинган учишь французский и манеры поведения. У миссис Вордсворт учишь арифметику и правописание. У миссис Мовбрей учишь латинский и катехизис. Мистер Соус вот посмотрел на миссис Басби. «Похоже на карикатуру», — сказала улыбаясь леди. «Но здесь есть доля правды. Я думаю, у миссис Мовбрей настолько же фешенебельная школа, как и у миссис Моллинган. Она довольно дорогая. Разве необходимо, чтобы она была фешенебельной?» «Конечно же, потому что это показывает мнение общества. Кроме того, там обеспечена безопасность в отношении нежелательных компаньонов для девочки». У обоих миссис Мегалин и миссис Мовбрей ученицами являются девочки из самых лучших семей с юга и с севера. В этом есть определенная безопасность. Мистер Соус, вот позволю разговору принять другое направление, и скоро ушел. Рита наблюдала и слушала с верхней ступеньки. Она слышала, когда он пришел, и стояла в экстазе, нетерпеливо ожидания, когда же за ней пришлют. Она слышала звук голосов в зале но в остальном доме было зловеще тихо. Двери не открывались, звонок, призывающий слуг, не звенел, никаких движений, до тех пор, пока дверь зала открылась, и мистер Дигби вышел. Рита была в вагоне, ей хотелось броситься вниз, неприглашенной, и увидеть его, однако же не решалась, сдерживаемая гордостью и чувством застенчивости. «Он бы спросил о ней, если бы хотел ее увидеть», С горечью подумала она. Пока она медлила, он надел калоши на свою обувь и ушел. Рита поднялась по лестнице в свою комнату, переживая абсолютное расстройство. Она подумала, что тетя нашла оправдание тому, чтобы держать ее наверху, но мысль привела ее в ярость. Она долго сидела, глядя на отблески света за окном, прибивающимся среди дождя. Постепенно ее кровь и мозг достаточно остыли, и она легла спать. На следующий день она пошла в школу. В прошедший день миссис Басби использовала, чтобы нанести визит миссис Мовбрей, которой она объяснила, что у нее появилась племянница-сирота, которая оставлена на ее попечение. Для нее она очень желает подготовку и дисциплину великолепной школы миссис Мовбрей. У девочки не было никакой возможности учиться, мать ее болела, и девочка осталась без внимания. Она предполагает, что миссис Мовбрей увидит, что она почти ничего не знает из того, что должна знать. Они договорились, что Рита придется со своей кузиной на следующее же утро и начнет занятие в одном из младших классов. Рита пошла в своем старом сером платье. Расстояние было небольшим. Антуанетта остановилась возле ворот, дома красивой открытой улицы. «Куда ты идешь?» – спросила Рита. «Сюда, это школа». Это? «Да это очень красивый дом», — сказала Рита. «Такой же красивый, как и у вас». «Конечно же красивый», — ответила Антонета. «Ты думаешь, что моя мама позволит мне пойти в недостойное место?» «Красивый! Конечно же красивый! Пойдем сюда, мы не звоним в двери». Для Риты это был совершенно новый мир. На первом этаже девочки сняли свои шляпки и накидки, повесили их на крючки, предназначенные для этого. Затем Антуанетта повела ее по лестнице вверх, потом на вторую лестницу, по коридорам и лестницам, которые удивляли ее еще больше. Что это за школа? Обстановка была как в элегантных частных домах. Лестницы были усланы мягкими коврами, на стенах висели красивые картины. Школьные комнаты расположены были на втором этаже, в них уже было много учениц. Рите казалось, что там были ряды учеников всех размеров и возрастов, от десяти лет и выше. Антон, Эта и Рита, пришедшие позже, чем все остальные, сели на свободные места, которые могли найти возле двери. Стояла глубокая тишина и абсолютный порядок. Вдруг в смежной комнате Рита услышала голос, начавший читать главу из Библии. Звук голоса поразил ее. Ей захотелось увидеть его обладателя. Но это было невозможно, потому что часть стены, служившей перегородкой, закрывал ее от Риты, как и большую часть комнаты. Тогда Рита сконцентрировала свое внимание на том, что ей было видно. Приятная светлая комната, столы, за которыми сидели хорошо одеты и симпатичные девочки. Ах, как красиво они были одеты! И многие из них в ее представлении были одеты очень богато. Что же касается лиц она увидела обычное разнообразие. Но что можно было подумать о девочке, появившейся между ними в старом поношенном платье, в котором была она? Если бы она знала... Однако самосознание не было одним из трудностей для Риты. Скоро в своем восхищении гравюрами и картинами на стенах она совсем забыла о своей бедной маленькой персоне. Рита поняла, что после чтения будет молитва, но, несмотря на то, что она склонилась на колени, как и другие, нужно признаться, что смысл совсем немногих слов доходил до ее сознания. После этого девочки разошлись. Рита была представлена своей кузиной одной из учителей мисс Блотгет, в чьи класс она была определена. Учительница отвела ее в другую комнату, дала ей работу и посадила с другими сорока девочками. Все они были младше ее, Здесь на протяжении многих дней для Риты начались монотонные школьные будни. Ей давали очень мало занятий, с которыми она легко справлялась, потому что все это для нее было очень знакомо. Она не получала никаких знаний, кроме тех, которыми уже обладала. Она никого не видела, кроме миссис Блотгетт, И девочек, потому что каждое утро перед началом занятий она была вынуждена сидеть в том же углу, откуда она не могла видеть миссис Мовбрей. Никто не хотел сидеть на этом месте, поэтому это стало ее место. Рита не была требовательной, разве только когда закипала ее кровь. Она кротко занимала место, но школа для нее была неинтересной, и не было ничего, что мешало ее мыслям возвращаться к домашним переживаниям они были утроенными, если их рассматривать детально. Она все еще носила свое старое платье, поэтому ее держали наверху, и за этим следовало, что миссис Дигби приходил и уходил без того, чтобы она его видела. Так все и происходило. Прошло несколько дней с тех пор, как он приходил. Не потому, что он забыл Риту или был к ней не небрежным, но он знал своего противника – и ради Риты мудро держал свой курс. Его первое посещение было во вторник вечером. Он пропустил неделю и снова пришел. Мессис Басби была занята с другими посетителями, и он отложил вопросы, которые хотел задать. В это время Антонета атаковала его. «Мистер Соусвуд, сегодня хороший вечер, а вы обещали. Не сводите ли вы меня на оркестр? Я всегда сдерживаю свои обещания. Тогда мы можем поехать?» произнесла она с обворожительной улыбкой. «А разве я обещал, что мы поедем сегодня?» «Нет, но сегодня подходящее время, как и любой другой день». «Ах, мистер Соусвуд, ну поехали!» «Вы никогда не повезете меня, если не сделаете этого сегодня!» «А что скажет миссис Базби?» «О, она согласится!» «Конечно же она скажет да!» «Мама всегда соглашается, когда я ее о чем-то прошу!» Мама. «Я тебя зову, мама. Послушай меня минутку. Можно я поеду с мистером Соусвуд?» На мгновение миссис Басби повернула голову от подруги, с которой разговаривала. Посмотрела на свою дочь и сказала «да». Затем отвернулась и продолжала свой разговор. Антуанетта подпрыгнула. «И позови твою кузину тоже», — сказал мистер Соусвуд, когда она убегала. Антуанетта остановилась. «Риту, она не может ехать». «Почему же?» а у нее нечего одеть. У мамы не было времени, чтобы купить что-то и шить для нее. Она не может ехать». «Она может одеть то, в чем была, когда я ее сюда привез», — посоветовал мистер Дигби. Антуанетта покачала головой. «О нет, мама ни за что не разрешит ей в этом выходить. Она не может терпеть, потому что находится на ее попечении, понимаете? Ее вещи совершенно неподходящие». «Не будешь ли ты так добра передать твоей кузине, что я хотел видеть ее на несколько минут?» «О, она не может сходить вниз!» «Почему же?» «Она не в состоянии!» «Мама! Мама! Мистер Соус вот хочет видеть Риту!» «Я очень сожалею!» Плавно и спокойно произнесла миссис Базби, отвернувшись опять от собеседницы. Я дала ей бутылочку горячего лимонада и посоветовала лечь. «А в чем дело?» «Небольшая простуда. Ничего серьезного. Надеюсь, что надо позаботиться об этом вовремя. Я не хочу, чтобы ее занятия прерывались». Мистер Соусвуд был бессилен против такого заявления и остался при своих мыслях, пока миссис Басби не вовлекла его в разговор, которым была занята. Среди этого оживленного разговора появилась Антуанетта в шляпке и пальто, натягивая перчатки. Она стояла и ждала». «Мистер Соусвуд, вот я готова!» — сказала она, увидев, что он не обращает на нее внимания. «На оркестр?» — сказал он за своей беззаботной манерой. «Но, мисс Антонета, разве твоя кузина не хотела бы поехать?» «Она не может, понимаете? Где ваши уши, мистер Соусвуд? Вот? Мама же объяснила, что она в постели!» «Тогда не согласишься ли ты со мной, что это будет очень мило — отложить наше собственное удовольствие до тех пор, пока она сможет разделить их с нами?» Антуанетта вспыхнула и покраснела. На глаза ее навернулись слезы разочарования, на щеках миссис Басби тоже появился розовый оттенок. «Иди, сними пальто!» — холодно произнесла она. «Антуанетта, лучше займись своими уроками, чтобы завтра утром ты была готова» с этим мистер Соусвуд удалился. Если бы он знал, с каким напряжением в этот момент ловили каждый звук глаза и уши наверху, он бы настоял на своем и принял бы весьма решительные действия. Но из ярко освещенного зала он не мог видеть то, что происходило на лестничной площадке третьего этажа. Если бы ему даже пришло в голову попробовать, там стояла белая, Фигурка, наклонившаяся на перила и очень хорошо знавшая, чьи шаги были слышны по коридору и у входной двери. Бедная Рита была послушна приказаниям. разделась и легла в постель, хотя заверяла, что в горле ее першило только слегка. Ни одно, ни другое не помешало ей вскочить и прислушаться, когда прозвучал дверной звонок и когда знакомые шаги покидали зал. «Снова он был здесь» и она опять не встретилась с ним. Конечно же, он ничего не мог поделать, когда ему сказали, что она с простудой лежит в постели. Рита вернулась в свою комнату и стояла дрожа, не от холода, хотя ночь была холодной, но от отхватившего ее гнева и отчаяния. Она открыла окно и вылила лимонад, к которому не прикоснулась, затем захлопнула окно и заломила руки. Ей казалось, что она попала в сети, в клетку, в тюрьму, и что стены ее тюрьмы были совершенно невидимыми, так что она не могла наброситься на них, чтобы проломить. Она бы написала мистеру Дигби, но не знала его адреса. Может быть, он напишет ей? Рита была в ярости, нетерпении и возмущении. Эта мысль дала ей некую надежду подождать еще. На следующий же вечер письмо для нее пришло но глаза Риты никогда его не видели, и уши ее не слышали о его существовании. Платье ее тоже не появлялось, и вечер за вечером ее обстоятельства оставались без изменений. Она оставалась заключенной наверху со своими книгами и уроками, которые ее не занимали. Часами Рита стояла в коридоре, прислушивалась, и сидела, и смотрела. Она больше не слышала голоса мистера Дикби и удивлялась, Какие силы могли его удерживать? В сердце Риты было исполнено чувством тревоги, напряженной надежды и страха. А лицо стало бледнеть. Наконец, она больше не могла выдержать. Она механически выполняла школьные обязанности, думала о чем-то другом, но выполняла все, что от нее требовалось, ведь все это она уже знала. Рита спрашивала себя, не придет ли мистер Соусвуд в школу, чтобы найти ее, Было просто невозможным, чтобы ее полностью оградили от того, чтобы видеться с ним. Рита ни разу не упомянула его имени перед своей тетей или кузиной. Никогда не задавала вопросов о его посещении. Каким тонким инстинктом она руководствовалась, трудно сказать. Она понимала, что атмосфера в доме не была благосклонна для озвучивания этих конкретных вопросов. Однажды ее мрачные мысли были нарушены. Она была в своем классе комнате, которая была определена для этого и, как обычно, занята. Открылась дверь, и в класс вошла леди, которую Рита еще не видела, но которую она тут же узнала как главу учреждения. Рита смотрела, как зачарованная. Это была высокая, очень стройная и изящная леди, одетая красиво и со вкусом. Но Рита смотрела на нее, восхищаясь лицом и манерами этого видения, которые были одновременно чуткими и властными, Чрезвычайно вежливыми, в то время как решительность и авторитетный тон хорошо выделялись. Но лицо оно было необыкновенно милым, с правильными чертами и добрыми глазами. Голова держалась высоко, а волосы были уложены с редким изяществом. Такую элегантную голову, как была голова миссис Мафбрей, редко можно было встретить, хотя прическа была очень простой. Волосы были завернуты сзади. «В слабый узел». Эффект был таким, который ни один из тысячи парикмахеров не мог достичь при всем искусстве мастерства. Это милое явление остановилось на минуту или две перед миссис Блотгетт, пока решались какие-то рабочие вопросы. Затем наблюдательные глаза остановились на новенькой в классе, и, сделав несколько шагов, она оказалась рядом. «Это миссис Карпентер, не так ли?» «Да, мэм», — ответила Рита. «Как твои дела, милая?» Она с нежностью взяла Риту за руку. «Как твоя тетя, миссис Басби?» Рита ответила. Возможно, эти наблюдательные глаза заметили, что в ответе не было никакой жизни. «Твоя кузина в классе, миссис Грахм, не так ли?» «Да, мэм. Я надеюсь, что ты подружилась с кем-то здесь?» «Мисс Дулит, можешь ли ты помочь мисс Карпентер? Она новенькая среди нас. Желаю вам приятного утра, юные леди!» Леди снова выплыла из класса, но весь этот день перед глазами Риты стояла прелесть, грация и достоинство, добрый тон с любовью и авторитетом, которые совершенно очаровали и полностью завладели ею. На следующий день она снова мечтала увидеть это видение. И на следующий, но напрасно. Теперь Рита знала этот голос, и ни один звук, слышавший с ее уст при чтении и молитве перед началом занятий, она не пропускала. Проходили дни. Наконец, однажды месяц Басби сказала, что нет смысла дольше ждать портных, и Рита может приходить и обедать вместе с семьей. Она не может оставаться в зале, конечно же, до тех пор, пока не будет прилично одета, но на обед она может приходить. Рита не понимала, почему этого не разрешалось ей сначала. За обедом не было никого, кроме ее тети, кузины и мистера Базби. Мистер Базби был очень высоким, худощавым человеком, всегда занятый газетами или листами рукописи, чье доброе утро, моя дорогая, произнесенное сиплым, грубым голосом, было все, что Рита от него слышала. Он съедал свой завтрак или обед и тут же уходил в свой кабинет. Когда время приема пищи закончилось, Рита поднялась в комнату вместе с Базби и села задумавшись. Она пребывала в нетерпении и беспокойстве. Чуть позже вышла Лесбия, чтобы поправить в комнате уг угли. Лесбия обратилась к ней Рита с неожиданной решительностью. "Можешь ли ты что-то для меня сделать?" Она умоляюще смотрела на девушку. "Может быть, мисс, но вначале я бы хотела знать что?" "Это только сказать мне что-то", сказала Рита, понижая голос. «Нет, ничего труднее, чем что-то говорить», — сказала девушка. «Это самое трудное, что я знаю». «Это совсем не трудно, если ты захочешь». «Не знаю. Давайте говорите, мисс Рита, что вы хотите». Рита прежде подошла к двери и закрыла ее. Затем подошла и осталась возле стола, на котором Лесбия зажгла светильник. Лесбия, я хочу, чтобы ты сказала мне». «Дверь всегда ты открываешь, не так ли?» Кроме случаев, когда меня нет. Но вечерами это делаешь ты? Похоже, что так, мисс, если в этот вечер я на месте. Я хочу, чтобы ты мне сказала...» Рита понизила голос до шепота. «Приходил ли недавно мистер Соусвуд?» Лесбия стояла молча, раздумывая. «Ты знаешь его? Ты знаешь мистера Соусвуда? Который привез вас сюда? Да, да, это он. Когда он был здесь последний раз? Сейчас не помню». «Ну, приблизительно когда? Две или три недели назад?» «Ну, возможно, мне кажется, что я видела его меньше, чем неделю назад». «Когда, лесбия? О, пожалуйста, ну скажи мне». «Зачем? Он для вас никто, правда?» «Он все для меня. Он единственный друг, которого я имею во всем мире. Он довольно красивый джентльмен, с волосами светлее, чем ваши, и с усиками». «Да, да, он приходил со мной в первый день. Скажи мне, Лесбия». «Но, миссис Рита, я не вижу, для чего вам это знать». «Неважно. Я сказала тебе, что он единственный мой друг, и я боюсь, что что-то не так, потому что я его не вижу». «Думаю, что так», — ответила Лесбия неуверенно. «Что? Мисс Басби убьет меня». «Нет, я не скажу ей, что ты мне сказала». «О, Лесбия, Лесбия, ну говори же, говори». Лесбия смотрела на девочку и видела ее напряженное волнение, но, казалось, колебалась. «Вы так рассердитесь, что сразу все расскажете», — сказала она. Рита села теперь молча и смотрела в лицо Лесбии. Ее собственное лицо становилось белым. Наконец Лесбия решилась. «Он был здесь на прошлой неделе, и на этой тоже», — сказала она. «На этой неделе? И на прошлой тоже? В какой день на этой неделе, Лесбия?» «Сегодня пятница, не так ли? Благословение, если я могу заметить, как дни бегут. Так давай посчитаем. Мистер вот был здесь в последний раз во вторник». «Вторник? А я сидела здесь, учила уроки?» «Тогда ты знаешь?» — спросила Лесбия, прищуриваясь. «Он уехал». «Что ты имеешь в виду? Этого не может быть». «Он уехал, мисс. Отчалил в среду. Я слышала, как они за обедом об этом говорили». Его имя было в списках в газете. «Отплыл в среду? Куда, Лесбия?» «Не знаю, миссис. Куда-то, куда корабли плывут». «В Англию?» «Возможно. Я не знаю всех мест на этой земле. Но как долго его не будет?» «Я не могу этого сказать. Я не слышала, чтобы кто-то говорил. Да я думаю, он вернется. Вернется же легко, как и уплыл. Люди постоянно уезжают и приезжают. Но если вы скажете «мисс Басби», что я потеряю свое место, миссис Рита». Рита молча стояла и больше ни слова не произнесла. Только она так побледнела, что лесбия смотрела на нее с тревогой, ожидая, что в любой момент девочка упадет в обморок. Однако обморока не последовало. Рита была не из тех, кого весть о страдании повергает в обморок. Она стала бледной и даже мертвенного цвета от обиды, гнева и отчаяния, которые охватили ее». Затем, помня, что она не должна выдавать лесбию и, соответственно, не встретиться ни с кем, взглядом, она схватила книги и побежала наверх в свою комнату. В комнате было темно, но в сердце девочки было гораздо темнее, поэтому она даже не замечала темноты в комнате. Было холодно, но не для нее, потому что в душе у нее горел огонь настолько горячий, что распространялся на все тело. Этого она тоже не замечала. Стены ее комнаты казались для нее тюрьмой, ужасной тюрьмой, из которой она должна была бежать. Но куда? Неужели ее единственная надежда подвела ее? Неужели единственная сердечная драгоценность для нее потеряна? Неужели мир теперь стал пустым и все исчезло? Растерянность почти равнялась боли. Рита сжала голову обеими руками и старалась найти какую-то надежду, или какую-то стабильность для своих мыслей и чувств. Она обвиняла во всем этом свою тетю с уверенностью и интуицией в своем сердце. Ей Рита совершенно не доверяла. Она не делала ей ничего плохого. Хотя что за проблемы была с портными? Она не слышала от нее ни одного недоброго слова. Но если бы даже это и было, она бы не разделяла их настолько, как недоверие. Рита по природе ненавидела тех, кому не могла верить, а затем еще к несчастью добавилось ощущение страха. Каким-то образом она была в этом уверена, что это была тетина работа. Она поставила преграду, чтобы мистер Дигби ее не видел. Теперь он был далеко. И как могла она сказать, что хитромудрые меры не были предприняты, чтобы они никогда больше не встретились? Причину таких махинаций Рита действительно не смогла предугадать. Почему тетя не хотела, чтобы они встречались? Для нее это было тайной. И однако она догадывалась, что это дело рук тети. Возможно, она решит, что это было всегда. Мистер Дигби был обманут. Или страшно занят, в другом случае он не оставил бы страну без того, чтобы увидеть свою подопечную. Она не знала раньше, что мистер Дигби может было обмануть. Или завлечь, но если это сделали уже раз или два то может случиться и дальше. Она напишет ему «Да, но ведь у нее нет его адреса, который он собирался ей дать». Она напишет «Да, но кто-то другой получит эти письма». Ритин характер не был подозрительным, но теперь подозрения за подозрением приходили ей на ум. Причины таких действий со стороны тети превышали ее воображение. Хотя сами действия она различала четко, в ней возрастало яростное сопротивление и отвращение по отношению к своей тетке, поднялась целая буря злой ненависти. И все же она была под крышей миссис Басби, под ее покровительством и в ее власти. Рита снова оценивала ситуацию, внутренне скрипела зубами, до некоторой степени печаль перевесила даже злобу и страх. Печаль была такой острой, опустошающей и раздавливающей, которую девочка все еще никогда в своей жизни не переживала. Агония страданий долго не давала ей уснуть, пока чувства не притупились от изнеможения, и она уснула. Когда наступил день, Рита проснулась со сознанием холодного, мертвого чувства положения вещей. Зала от огня, который так невестово горел в прошлую ночь, лежала безжизненно и холодно, как это всегда бывает золой. Одеваясь, она продумывала план действий. Она должна раздобыть определенную информацию от собой миссис Базби. Рита была уверена в том, что услышала. Но необходимо было услышать это от кого-нибудь, кроме лесбия, И она не должна была предавать дедушку. Рита все продумала и пошла вниз, дрожа от волнения и того, что должна была сделать». Стояла зима, полуподвальная комната, в которой семья обычно принимала пищу, была очень теплой и уютной, красиво обставленной, но Рите не нравилось то, что она наполовину была в земле. Огонь ярко пылал, и мистер Басби сидел в кресле возле камина поближе к свету. Миссис Басби суетилась возле стола, готовя завтрак. Рита остановилась у камина и думала, как же ей начать. За окном светило яркое солнце, но Нью-Йорк стал для нее пустыней. «Мистер Базби, может быть, сядете за стол?» – спросила его жена. «Рита, я собираюсь заняться твоей одеждой сегодня». Рита не могла сказать спасибо. Ради приличия она начала есть. «А что ты собираешься ей купить, мама?» – спросила Антуанетта. «Ты можешь поехать со мной и посмотреть». «Тетя Сирена», – начала Рита, стараясь говорить беспечно. «Что стало с мистером Дигби?» «Мистером Соусвуд, я хотела сказать». «Я не знаю, моя дорогая», — с лощавым голосом ответила леди. «А почему я его не видела?» «Дорогая моя, ты никого не видела. Когда-нибудь, я надеюсь, ты увидишь, но я просто теряю терпение с портными». «Если бы мой портной мне так служил, я бы от него отказался», — быстро прохрипел мистер Басби. «Да, папа, но ты бы так не сделал, если бы это был единственный портной, который тебе нравится». «Неужели на весь город только одна портниха?» «Дорогой мой, мисс Хаббл вполне меня устраивает, и по качеству ее работы совершенно недорого. Но у нее столько много заказов, мы не можем от нее ничего ожидать, если не поговорим об этом заблаговременно». «Тогда почему ты не поговорила?» «Когда мистер Дигби, мистер Соус вот был здесь, тетя Сирена?» — снова начала Рита. «Несколько дней назад, я не помню». Мистер Басби, когда поедете в город, зайдите, пожалуйста, в Дубойс и закажите настоющика пианино. Пианино довольно расстроено, и я бы хотела, чтобы вы заказали мне пакет кофе, если, как вы говорите, оно дешевле там, где вы его видели. Хорошо, моя дорогая. Слова удивляли Риту. Они слетели с его губ быстро и остро, словно выстрел. Сегодня она была нетерпеливой. «Тетя Сирена, я очень хотела увидеть мистера Соусвуда. Ответа не последовало. Миссис Базби продолжала есть свой завтрак, словно ничего не слышала. «Когда я могу?» — настаивала Рита. «Я даже не могу сказать. Мистер Базби, я побеспокою вас подать мне эти маленькие колбаски. В этих колбасках слишком много перца, мама. И слишком мало чего-то еще», — добавил мистер Базби. «Чего, мистер Базби?» «Этого я не знаю, моя дорогая, это относительно твоей части». «Но даже халдейские маги не могли исполковать сон, который им не был рассказан», сказала миссис Басби с довольной улыбкой. «Как я могу пополнить то, что вы имеете в виду, если вы мне не скажете, чего в них не хватает?» «Ты можешь определить, моя дорогая, не хуже халдейских магов». «Тогда, если это правда, тетя Сирена, не отступала Рита, не могли бы вы сказать, где находится мистер Соусвуд?» «Ее царственный скипетр недостаточно длинен для этого», — сказал мистер Басби. «Мистер Соусвуд где-то в открытом море на пути в Англию». «В открытом море?» — медленно повторила Рита. «Не было причины упоминать об этом, мистер Басби», — сказала его жена. «Местонахождение мистера соусуда для нас не имеет никакого значения». «Похоже, что они важны для Риты», — возразил джентльмен. «Вы знаете это», — размеренно произнесла Рита. «Почему вы скрываете это от меня, тетя Сирена?» «Я не скрывала от тебя этого», — предупреждающе возразила миссис Базби. «Газеты доступны. Я не говорила об этом, что мистер Соусвуд и его дела не твоя забота, и не моя, и поэтому неинтересны». «Не ваша?» «Нет, но он все, что я имею в мире», — произнесла Рита со вспыхнувшими щеками и искрами в глазах. Миссис Базби продолжала свой завтрак и избегала ее взгляда. Но Антуанетта воскликнула. «Все, что у нее есть в мире. Мистер Соусвуд. Весьма откровенно для молодой леди. Мама, ты слышала это? Мистер Соусвуд единственный, кого она имеет во всем мире». «Услышать глупость однажды вполне достаточно. Ты не должна это повторять, Антуанетта». «Разве он не приходил, чтобы попрощаться?» спросила Рита, сверкая глазами. «Я не отвечаю на вопросы, заданные в таком тоне». Холодно ответила миссис Басби. «Я знаю, что он должен был прийти», — сказала Рита. «Почему он поехал в Англию, мистер Басби?» «Мистер Басби», — сказала его жена, — «я прошу вас не отвечать. Рита ведет себя недостойно и должна быть предоставлена себе самой, пока не будет вести себя лучше». «Я не знаю, моя дорогая», — сказал джентльмен, поднимаясь и собирая в кучу газеты перед тем, как уйти. «Мне кажется, что это открытый вопрос. Общественный, как ты говоришь». «Я не знаю, почему ты не говоришь Рите, что мистера Соусу досрочно вызвали домой в связи с болезнью, возможной смертью его отца. До встречи, моя дорогая!» «Ты когда-нибудь видела такого, как папа?» — произнесла Антонета, смотря на мать умоляющим взглядом, когда дверь закрылась. «Он нисколько не считается с тобой, мама?» Легкий кивок головы миссис Басби был выразительнее слов. «Он единственный, кто относится ко мне как друг в этом доме», — сказала Рита. Но вы не должны думать, тетя Сирена, что вы можете делать все, что вам вздумается с мистером Соусвуд и со мной. Я принадлежу ему, а не вам, и он вернется, и тогда он заберет меня под свое покровительство. Тогда я не буду иметь с вами ничего общего до конца моей жизни. Теперь я вас знаю. Я думаю, что знала раньше, но теперь знаю больше. Вы позволили маме нищенствовать в этом мире, и теперь, возможно, вы сделаете это со мной». «Но мистер Соусвуд позаботится обо мне. Придет время, а пока я могу ждать, потому что я его знаю тоже». Рита покинула комнату, не подозревая, что выходит с видом королевы трагедии. К сожалению, для нее эта трагедия была реальной. «Мама», — сказала Антонета, — «ты когда-нибудь встречала что-либо подобное?» «Я знала, что это в ней есть», — ответила миссис Басби, внешне сохраняя хладнокровие. «Что ты с ней будешь делать?» «Оставлю ее в покое на время», — сказала миссис Басби ледяным тоном. «Пусть придет в себя». «Ты поедешь сегодня, чтобы купить ей одежду?» «Я не знаю, ради чего я буду беспокоиться о ней. Я подожду, пока она все осознает и смирится передо мной». «Ты думаешь, что она когда-нибудь это сделает?» «Мне все равно, сделает она это или нет. Для меня нет никакой разницы. Ты тоже оставь ее в покое, Антонета». «Хорошо», — сказала девочка. Я не люблю вспышки. Какое на порох, мама! В глазах ее столько огня, что возможно испепелить все вокруг. Не пользуйся такими неэлегантными словами, Антон это Как ты можешь? Откуда ты их берешь? Ты посылаешь меня в школу, мама, чтобы я училась, и я усвоила несколько вещей. Но ты думаешь, что это правда, то, что она сказала о мистере вот Что? Что он вернется и заберет ее от тебя». «Нет, если я не позволю». «И ты не позволишь, правда?» «Не будь глупенькой, Антуанетта. Рита никогда больше не увидит мистера Соусвуд. Она оскорбила меня, а теперь может пожинать последствия». «Но он вернется же, мама. Он же так сказал». «Я надеюсь, что вернется». «Тогда он найдет Риту, и она расскажет ему всю свою историю». «Можешь ли ты доверить мне все свои собственные дела?» Оденься сейчас же, чтобы мы сразу же могли въехать. Глава 14. В одиночестве Рита поднялась по трем пролетам лестницы из комнаты, в которой завтракали, ощущая, что дом ее тети и вообще весь мир стал для нее пустым? Она вошла в свою маленькую комнатку, уверенная, что не в теплой комнате на втором этаже и ни в какой другой она не нужна. Как они смогут переносить ее после того, что произошло? И как она сможет дышать в атмосфере, в которой будет присутствовать ее тетя? Неблагоразумно. Была ли она неблагоразумной? Вполне возможно. Она довела все до неуправляемого состояния, неудобного для всех сторон, и разрушила свое холоднокровное состояние, которое собиралась поддерживать. Она полностью потеряла из виду все принципы, которыми мистер Дигби желал, чтобы она руководствовалась. Рита все это ясно понимала, но страсть выступила с абсолютным неповиновением. Она не плакала, огонь в ее сердце испарил всю нежную влагу, хотя ей от этого не становилось теплее. День был ветреный. Рита стянула покрывало с кровати, завернулась в него и села поразмыслить. Размышление слишком хорошее слово, чтобы описать состояние, в котором некоторое время находилась девочка. Она смотрела на процессию образов, которые вызывали ее страсть. Они проходили в ее воображении сменять друг друга. Для девочки это было очень тоскливое время. Предательство тети, холодность кузины, безжалостное дезертирство мистера Дигби, ее полное одиночество во всем мире и невыносимая зависимость от людей, которые ее не любили. Теперь... Когда ее надежда на мистера Дигби исчезла, все это вихрем проносилось в голове Риты. Весь мир, как сменяющиеся картинки в калейдоскопе, просто новые комбинации, постоянно сменялись теми же неизменными элементами. Вначале они проносились в голове Риты и в виде урагана. Постепенно изнемогший ураган утих, и место заняли холодная реальность и трезвый разум. Но что разум может сделать с реальностью? Другими словами, какой необходимо было сделать следующий шаг? Что же нужно делать? Рита не знала. В настоящий момент она была в состоянии открытой войны со своей тетей. Да, она позволила, что было не очень-то благоразумно, но рано или поздно это должно было произойти. Она не могла постоянно жить на ложных отношениях, которые лучше было сломать сразу. Но что теперь? На каком основании она собиралась стоять или двигаться теперь? Она не может оставить дом тети, потому что ей некуда больше идти. Как она может оставаться в нем, если не извиниться и не подчиниться? А я не могу этого сделать, — думала она про себя. Извинения? Конечно, это она должна передо мной смириться, потому что это она поступила со мной несправедливо. Ядовитое зло. Страсть снова возобновила ураган. Но Рите становилось холодно, она устала и чувствовала себя жалкой. Что делать, она не знала. На полдник дома никого не было. Рита знала это, и Лесбия дала ей покушать. Она согрелась у камина в комнате тети, но когда дверной звонок сообщил о возвращении ее тети и кузины, она быстренько побежала наверх и завернулась в покрывало. Стала ждать. Она ожидала, пока стало темно. Ее не позвали к обеду и она поняла, что не позовут. Рита подкармливала себя негодованием, которое ее немного согревало. Затем кто-то тихо постучал в ее дверь. Лесбия принесла тарелку с холодной закоской. «Я принесу вам что-нибудь еще попозже», — прошептала она. «Я всегда против того, чтобы морили людей голодом». «Что случилось, миссис Рита?» Лесбия слышала одну сторону, произошедшего внизу, и частично желала услышать теперь другую. Однако, обладая природными достоинствами, Рита никогда не искала утешения в своих проблемах. «Спасибо, Лесбия», просто, — просто ответила она, — «тетя недовольна мной». «Она недовольна больше, чем я когда-либо видела ее. Что вы сделали, мисс Рита?» «Я не смогла сдержаться», — ответила Рита. «Мы с ней по-разному думаем. Лучше всего с миссис Басби не ссориться, если живешь с ней в ее доме», — сказала Лесбия. «Она ужасно хитрая». Но мы с ней часто думаем одинаково, и поэтому мы всегда с ней ладим. — Это очень хорошо для тебя, — сказала Рита. В эту ночь она легла спать, измученная болью и страданиями, и проспала до утра. Когда ее разбудил яркий солнечный свет воскресного утра, она открыла глаза, чтобы снова осознать весь ужас своего положения. На душе у нее было ужасно тоскливо и холодно. Так Рита еще никогда себя не чувствовала покинутая своим единственным другом. При этой мысли Рита разрыдалась, словно ее сердце рвалось на куски. Но сердце крепкие и рвутся не так легко. Необходимость одеться к завтраку заставила ее успокоить свою неимоверную печаль, вытереть глаза, хотя это у нее не получалось. Слезы продолжали падать ей на руки и в тазик с водой, но она все же привела себя в порядок и подумала о том, что должна будет делать, подойдя к столу. Она не была уверена, позовут ее туда или нет. Насколько бы это ни было неприятным, она все же должна попытаться. Она должна была убедиться, была ли это война до ножей или нет. Хотя при одной только мысли девочка задыхалась. Она была голодной. Будет ли этот хлеб благотворительности, да еще и благотворительности ее тети? Она все равно не сможет без него обойтись. Рита спустилась вниз чуть позже. Вся семья сидела за столом, завтракая. Тетя даже не глянула на нее. Антонетта, напротив, пристально смотрела на нее. Мистер Базби, как и обычно, не замечал ее. Рита подошла к столу и остановилась, меняясь в лице. «Я не знаю», — сказала она, — «если мне позволено прийти на завтрак». «Я пришла узнать». Миссис Базби не отвечала. «Вежливо», — заметила Антонетта. «Что?» — спросил миссис Базби, поднимая глаза от письма. «Что еще? Садись, моя дорогая, и ешь. Держи свою тарелку». Так как никто не вмешался, Рита взяла тарелку и села завтракать. Миссис Базби ничего не говорила. Возможно, она чувствовала, что зашла слишком далеко. Может быть, не хотела больше привлекать внимание своего мужа. Она не говорила ничего, пока мистер Базби не ушел из-за стола и то не сразу. Когда она заговорила, то это был ее жесткий, размеренный тон. «Так как ты предстала передо мной в это утро, Рита, я могу надеяться, что ты принесешь соответствующие извинения». «Что я сделала, тетя Сирена?» «Ты спрашиваешь меня? Неужели ты забыла о своем поведении по отношению ко мне?» «Я не забыла», — медленно проговорила Рита. «Тогда попросишь ли ты у меня прощения за свое поведение?» «Да», — ответила Рита. «Но, тетя Сирена, ведь вы совершенно забыли о том, как вы со мной обращались». Миссис Басби слегка вспыхнула, но она сдержалась, как и всегда. «Мама, она же слишком дерзкая», — сказала Антуанетта. «Я всегда делаю скидку, и ты должна научиться делать ее тоже, Антуанетта, для тех, кто никогда не знал о правилах приличия». Рита почувствовала укол Но она признала себе, что страсть заставила ее переступить границу, по которой мистер Дигби наставлял ее, и границу, которую она себе поставила. Она должна следить за своим поведением. Теперь она молчала. «Однако же», — продолжала миссис Базби, «абсолютно необходимо, чтобы всякий, живущий в моей семье, под крышей моего дома, должен относиться ко мне с уважением, которое они мне обязаны. Я всегда буду платить все, что я должна». — сказала Рита подчеркнуто, — если только у меня будет то, чем платить. — И в случае, если запас исчерпан, — произнесла миссис Базби слегка дрожащим голосом, — тебе не кажется, что лучше не делать больше долгов? — Что я должна вам, тетя Сирена? — спросила девочка. Миссис Базби видела разгорающийся огонь в темных глазах и не хотела произвести еще один взрыв. Она впечатляюще вздохнула и отвела от Риты взгляд. — Поднявшись, она стала ставить посуду на поднос, затем позвонила, чтобы принесли тазик с горячей водой. «Я предоставлю тебе ответить на этот вопрос», — сказала она. «Но если ты будешь жить в моем доме, я прошу тебя запомнить, что ты должна относиться ко мне со всей соответствующей вежливостью и хорошим поведением. В другом случае я выброшу тебя на улицу». Рита поняла необходимость некоторого приличия, хотя бы внешне, если она и тетя будут продолжать жить под одной крышей. И хотя на ее языке был готов ответ, она не сразу это сделала. Она поднялась и была готова покинуть комнату, как огонь в ней снова вспыхнул. «Это где была бы моя мама, если бы не другие друзья?» — сказала она. С этими словами она открыла дверь и пошла по длинной лестнице в свою комнату. Когда на сердце тяжело, то шаги совсем нелегкие. Она вошла в свою холодную маленькую комнату и села. На улице ярко светило солнце и слышался звон церковных колоколов. Она не могла пойти в церковь, у нее не было одежды, в которой бы она могла выйти в люди. Будет ли она у нее когда-нибудь, Рита не знала. Церковные колокола болью отдавались в ее сердце. Она хотела бы, чтобы они перестали звенеть. Звук их был чистым и радостным, напоминая о счастливых днях прошлого. Медвейвилл, ее отец и мать, мир и почтение, позже мистер Соусвуд, все его внимание и наставление, его чуткое отношение – это было слишком. Первую половину воскресного утра Рита провела в агонии слез и причитаний, однако очень тихих. Она не производила шум, который бы можно было слышать внизу, где миссис Базби и Антонетта одевались, чтобы идти в церковь. Сила страсти постепенно снова улеглась, и когда прозвучал последний удар колокола и двух шагов на улице умолк, Рита пробралась в пустую комнату миссис Базби, чтобы согреться. Она дрожала, протянув руки к огню. Девочка почувствовала, что сильно застыла. Этот холод был больше умственный, нежели физический. Одна, лишенная всего и всех, кого она любила. Что же ей делать? Как она будет жить? Она страдала под тяжестью реальности, стараясь, чтобы это казалось нереальным. Рита старалась найти надежду и утешение во тьме своего будущего. Напрасно. Мистер Дигби уехал, а с ним вся ее сила и надежда. Он уехал. Никто не скажет, когда он возвратится а, возможно, и никогда, и она не может ему даже написать, а его письма никогда к ней не попадут. Никогда. В этом она была уверена. Миссис Басби ни за что не допустит, чтобы они дошли до ее рук. Все было хуже, чего она когда-либо боялась. Сидя там на коврике перед камином, со стучащими зубами, частично от холода и частично от нервного истощения, она вдруг вспомнила, что однажды сказал ей мистер Тигби. Если она когда-нибудь доживет до момента, когда у нее не останется никого, на кого бы она могла положиться? Когда ее мир полностью превратится в пустыню, и все, кого она любила и верила, исчезнут? Оно пришло сейчас, подумала про себя Рита. Даже мистер Дигби, на кого я так надеялась, что никогда меня не подведет, подвел. Он говорил, что никогда меня не оставит, но он оставил. «Я одна. У меня больше никого нет». «Тогда он сказал мне». Мысленно она вернулась назад и стала восстанавливать в памяти, что он сказал ей тогда делать. «Тогда, если она будет искать Господа, искать Его всем своим сердцем, она найдет Его, а найдя Его, она снова найдет покой». Бедное, истерзанное сердце ухватилось за это обещание. «Я буду искать Его», – неожиданно сказала она. Я буду искать, пока не найду его. Мне больше ничего не остается». Решение было таким же искренним, как и неожиданным. Несомненно, путь ему был уже приготовлен в учении ее отца и матери, через молитвы и личный пример, а также через слова мистера Дигби, его доброту и его пример. Она вспомнила взгляд его глаз, когда он говорил ей, что Господь Иисус сделает все, что она ему доверит. Однако для самой Риты решение было совершенно неожиданным. И как бывает, когда встречаются два потока воды или воздуха или человеческого ума, обычно происходит смятение. Так и это вторжение света и обетование среди ее отчаяния почти сразило сердце Риты. Палились слезы, хотя и обильные, но не такие горькие. Рита подняла голову и, смахнув ей в сторону, побежала наверх чтобы взять мамину Библию. Она тут же начала поиск. Она начала, положив ее на коврик в комнате своей тети. Начала Рита с внимательного размышления над тремя отмеченными стихами. Один, особенно в Евангелии от Иоанна, захватил ее. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». «Я не люблю его», – подумала Рита, – «потому что я не люблю его, но я должна начать». Я думаю, с того, чтобы соблюдать его заповеди. А теперь нужно найти, какие. Она смотрела в открытую книгу, лежащую перед ней на коврике. Бесцельно перевернув одну или две страницы, ее глаза заметили слова. «И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиле». «Я достаточно бедная», — думала Рита, в то время как тихие горячие слезы снова застроились из ее глаз. «Достаточно глухая и совершенно слепая, но кроткая. Я думаю, что я не кроткая». Снова перевернув несколько слоев страниц, глаза ее задержались на 53-й главе книги пророка Исаи, и она прочла ее всю. Там снова было обещание для глухих и слепых. Рита уверена переменила их к себе, но дальше она не понимала эту главу. Кроме одного места, что путь благословения – это путь святости, а также обещания в последнем стихе, которые казались эхом слов Иисуса. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». А Рита была такой голодной и такой жаждущей, Она остановилась там и закрыла глаза рукой, произнесла самую первую, настоящую молитву, которая никогда не молилась. Это был немой жест протянутой руки за пищей, в которой она так нуждалась. Не больше, но это было охотно произнесено во имя Христа, а такие молитвы он слышит. Она полистала еще и остановилась.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 Немного дальше она увидела другие слова, которые ободрили ее. «И поведу слепых дорогу, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их». «Так много обещаний слепым», — заметила про себя Рита. «А это значит мне. Я не думаю, что я кроткая, но я знаю, что я слепая». Затем на следующем листе она прочитала. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». «Искупил это, значит, купил обратно», — прошептала Рита. я знаю, кто это сделал тоже. Я думаю, что таким образом он освободил заключенных из темницы. Так, если он искупил меня, чтобы я принадлежала ему, и я буду». Я немного знаю, но вот еще одно обещание. И поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Теперь что я должна делать? Да, я искуплена, я буду искуплена. и Я принадлежу тому, кто искупил меня. Конечно же, кто имеет заповеди мои и соблюдает их а какие именно? Она подумала, что это она должна искать в Новом Завете, и, не зная, где искать, открыла первую главу. Казалось, в ней не было того, что она искала, пока не дошла до другого стиха. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Рита сравнила это с путем святости, и для нее это казалось невыразимо прекрасным, Правду сказать, было даже трудно поверить. Спасти ее от ее грехов. От гордости и злобы, от самоволи и самоугождения. Как? Ведь она же родилась с ними, они были у нее в крови, они проявились как дыхание. Может ли она быть от них спасена? Таким был мистер Дигби. Но Рита без злости и гордости и самоволи, узнает ли она себя, будет ли это Рита? Уверена ли она, что она на самом деле даже желает такого преобразования? Неважно, желает или нет, это был путь святости и ничто другое. Ну а как насчет заповедей? Она прочла вторую главу с таким интересом, с которым никогда раньше не читала, а затем третью, но пока не находила то, что она искала. Второй стих, призвав и она Крестителя к покаянию, она ответила, что уже покаялась. Этот шаг был сделан, Что же теперь следующее? В четвертой главе она остановилась на десятом стихе. «Я вижу», — сказала она, — «нельзя никому в мире делать плохо. Но что я должна делать? Что правильно?» Она снова остановилась на девятнадцатом стихе, заключив, однако, что повеление идти за ним было направлено только к людям того времени, апостолам и другим, которые буквально было сказано, чтобы они оставили свои дома и сопровождали Иисуса в его путешествиях. Возможно, заповеди блаженства тогда только зарождались. Но большинство из них она не понимала. На шестнадцатом стихе она остановилась. Тогда светит свет ваш пред людьми». Это как мистер Дигби. Все, что он делает, необыкновенно красиво и показывает, каким человек должен быть. Тогда, согласно этому, я вообще не должна делать ничего плохого. В этот момент Рита услышала звук отпираемой входной двери, и поняла, что все вернулись из церкви. Она прижала к себе Библию и побежала наверх. Здесь было необходимо завернуться в покрывало, и, немного дрожа, она положила книгу на край кровати и склонилась возле нее на колени. Но тут бедная Рита должна была прервать свои занятия. Она уверенно сказала про себя, что, читая 22 стих, «Я, не гневаясь напрасно, я никого не называла рака или глупым, «Но затем дальше, Итак, так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде перемирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Рита почувствовала, словно ее ударили. «Ее тетя имеет что-то против нее». «Но», — сказала про себя Рита, — «Но это даже не тысячная доля того, что я имею против нее». Неважно, возражала совесть. «Ее вина остается той же самой, даже если у тебя будет и большое обвинение против нее». «Тогда я должна пойти и примириться с ней». «А я не могу этого сделать», — думала Рита. «Я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы она знала, что я сержусь и справедливо сержусь. Если я пойду примириться с ней...» чтобы она купила мне одежду и другие вещи. При одной этой мысли Риту бросила в жар и в холод. Однако совесть настойчиво указывала ей на предписание пойти примириться с братом твоим. Положение было безвыходным. Рита сознавала, что молитвы ее не будут принятыми, пока четкое сознание долго будет оставлено невыполненным. А делать это она не будет. По крайней мере, не сейчас. Да и вообще, как? Этого она не могла видеть». Сердце ее, почувствовавшее небольшое облегчение, снова стало свинцовым. О, думала одна, оказывается, так трудно быть христианкой. Интересно, была ли у мистера Дегби подобная борьба, прежде чем он стал таким, как теперь? По нему не видно, что у него когда-либо бывает борьба, но он-то сильный. А Рита была слабой, она это знала. Она пробегала глазами по странице, пока не увидела слова. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя». Долг был совершенно ясным. Проявление злобы против тети было запретной роскошью. От этого нужно отказаться. При этой мысли Рита плотнее закуталась в покрывало. Прозвенел звонок к обеду. Всегда раннее воскресенье. Ей не хотелось идти вниз, и она медленно затем услышала, как он звонит во второй раз, и знала, что это для тех, кто замедлил. Она спустилась. Все были уже за столом. «Мама», — сказала Антуанета, — «тебе нужна новая шляпа». «Почему?» «У миссис Мак Джипси новая, и она красивее, чем у тебя». «Что это означает?» – прозвучал вопрос обычно резким, хриплым голосом мистера Базби. «О, папа, ты не понимаешь таких вещах!» «И ты тоже, гусенок!» «Папа, разве ты не хочешь, чтобы мы с мамой выглядели так же красиво, как и все остальные?» «Вы и так хороши!» «О, но шляпа Миссис Мак Джипси в пятьдесят раз красивее, чем мамина! Ты не знаешь, но она красивее!» Несмотря на это, твоя мама в 50 раз красивее, чем миссис Мак Джипси. О, папа, но ну я не об этом говорю. И карман мистера Джипси на 50 долларов или около того пустее, чем мой. видишь, у нас, по крайней мере, востор от больше преимуществ. Папа, джентльмен никогда не понимает подобных вещей. Для него лучше, если леди тоже не понимает. Дорогой мой вступила в разговор миссис Базби. «Вы, конечно же, не считаете, что эта одежда – предмет малой важности?» «У меня не было причин думать об этом, моя дорогая». «Почему вы так говорите, мистер Базби?» «Этот вопрос получает исчерпывающее рассмотрение с твоей стороны. Но это невозможно выполнить через рассмотрение, по крайней мере, по сторонам. Хорошая одежда – это определение» и она требует внимательного отношения к обстоятельствам, чтобы правильно поддержать свой внешний вид. «Что ты об этом думаешь, Рита?» – спросил мистер Базби. Рита вздрогнула и покраснела. Ответить на этот вопрос было нелегко, однако она должна ответить. «Я думаю, что в приличной одежде чувствуешь себя намного комфортнее», – сказала она. «Прилично одетой? Но здесь возникает вопрос, что ты имеешь в виду под приличной одеждой». Видишь ли, Антонетта понимает это просто. Вещи красивее, чем у миссис МакДжипси. Антонетта надулась, весьма возмущенная этим разговором, и особенно тем, что отец обратился к Рите. Миссис Басби только плотнее сжала губы, ничего не отвечая. Мистер Басби ласково продолжал дальше. «Что произошло, что ты не пошла сегодня в церковь?» «Потому что шляпа Антонетта лучше, чем твоя?» «Она и должна быть, мистер Базби», — ответила хозяйка дома. «Должна быть? Рита может возразить. Могу ли я спросить, почему?» «Разные обстоятельства, мистер Базби. Это то, о чем я говорю. Одежда должна соответствовать положению». «Моя тоже. Но я не вижу, почему шляпа кузины Риты не годится для Антуанетты. Ведь она тратит деньги из моего кармана». И ты бы хотел, чтобы твоя дочь одевалась, как бедная девчонка? На мой взгляд, не может быть лучшего. Таким образом не станешь бедной. Рита, принеси мне свою шляпку, и мы посмотрим, как она выглядит. Рита сильно покраснела и замерла. Конечно же, возразила ее тетя, вздор, не делай этого. Но мистер Базби повторил, принеси, принеси. Мы говорим абстрактно, а я не могу никого убедить абстрактными вещами. Но сегодня воскресенье, мистер Базби. Ну и что из этого, моя дорогая? Лучший день – лучшие дела. Я стараюсь привести тебя и Антонету к более христианскому мышлению в отношении шляп. И для воскресенья это хорошее занятие. Принеси свою шляпу, Рита. Не делай этого, Рита, снова повторила тетя. Мистер Базби просто шутит. Он не имеет в виду, чтобы его слова принимались буквально. Вы не пошлете ее пройти три пролета лестницы, только лишь удовлетворить вашу фантазию. Другой раз будет таким же подходящим, как и этот. Моя дорогая, я всегда имею в виду, чтобы мои слова принимали буквально. Я не понимаю твоего красноречивого возражения». «Я пошлю Риту наверх, и если она будет настолько снисходительной, что будет удовлетворить мою фантазию». Говоря это, он смотрел на Риту, и девочка приподнялась со своего места. Внезапно Антуанета вскочила со словами «Я принесу» и побежала по лестнице. Рита снова села, сильно смущенная такой добродетелю, и думая, что может скрываться под этими действиями. Миссис Базби поджала губы и ни на кого не смотрела. Антуанетта появилась снова. В руках она держала маленькую серую плюшевую шляпку, довольно изношенную, с длинным серым пером, обернутым вокруг нее. Эту шляпу она протянула к отцу кончиками пальцев. Глаза Риты округлились от удивления. Но губы миссис Басби скривились. Вид у Антонеды был смелым и озорным. Мистер Басби, ничего не подозревая, осмотрел шляпу и перо. «Так это вы называете шляпой для бедной девочки?» — спросил он. — Мне кажется, я понимаю, что она очень похожа на ту, которую носила Нетта. Да, папа, похожа, но это Ритина. — Миссис Базби, это был ваш выбор? — Да, мистер Базби. — Тогда, конечно, она подходящая для Риты. — А теперь объясни мне, пожалуйста, почему она не может быть подходящей для Антуанетты? Но я не называл бы ее шляпой для бедной девочки, моя дорогая. «Мистер Басби, пока Рита живет с нами, просто необходимо иметь некоторое соответствие. Мы просто не можем сделать между ними большую разницу». «Хм...» — промычал сбитый с толку джентльмен. К этому времени Рита уже оправилась. «Однако это не моя шляпа, мистер Басби», — сказала она, щеки ее пылали. «Да, это твоя шляпа», — сказала Антонета. «Ты думаешь, что я буду говорить неправду?» Это твоя шляпа и больше ничья. Это твоя шляпа? Я видела, что ты ее носила. Я отдала ее тебе. Это твоя шляпа. Я не возьму ее, ответила Рита. Твои вещи мне не подходят, как только что сказала твоя мама. Ты можешь с ней делать, что хочешь, но не давай ее мне. Мистер Басби смотрел то на одну, то на другую. Ты ожидаешь, что я буду тебе покупать все новое, спросила миссис Басби. «Она что, недостаточно хорошо для тебя?» «Предполагаю, что она лучше, чем любая другая шляпа, которую ты имела за всю свою жизнь». «Да, но это не моя», — повторила Рита. «Ее мне никогда никто не давал». «Я никогда не слышала об этом до сегодняшнего времени». «Антонета принесла ее, чтобы мистер Базби не видел, какая у меня на самом деле шляпа. Благодарю вас, но я ее не возьму». «Но это твоя!» — воскликнула Антуанетта. «Я ее тебе дала. Ты думаешь, что я буду ее носить после того, как отдала?» «Если бы тебе было выгодно, ты бы носила», — ответила Рита. «Тогда ты можешь остаться вообще без шляпы, если только не будешь ее носить», — сказала миссис Басби. «Это твой выбор. Если ты воспринимаешь доброту Антуанетту таким образом, то можешь не, не надеяться на мою». «Ваша доброта и ее вместе странные», — о которых я когда-либо слышала, — сказала Рита. «Что я должен понять из всего этого?» — спросил в недоумении мистер Басби, смотря на шляпу и на лица сидящих перед ним. «Только то, что я никогда не слышала, что эта шляпа предназначалась для меня до этой самой минуты», — сказала Рита. «Рита», — тихо проговорила тетя, — «ты можешь идти наверх». «Для чего ты ее принесла, это потому что тебе безумно захотелось видеть шляпу Риты, папа, поэтому я ее и принесла. — Это неправда, мистер Базби, — сказала Рита, вставая, чтобы уйти. — Это не твоя шляпа? — Нет, сэр. — Мистер Базби, если бы вы послушали слова Антуанетты, — произнесла его жена сквозь сжатые губы, — вы бы все поняли. — Рита, я сказала, что ты можешь идти наверх. Рита послушалась. В этот момент Антуанетта разразилась слезами, швырнув шляпу на обеденный стол. Что за этим последовало, Рита не знала. Она поднималась по ступенькам с тяжелым сердцем. Теперь была открытая война. Она была уверена, что тетя ее теперь никогда не простит. И что еще хуже, она не видела, каким образом она когда-нибудь сможет простить свою тетю. «И однако брат твой имеет что-нибудь против тебя» звучало у нее в голове. Рита имела намного больше против нее, но напрасно она старалась извинить себя. Долг не мог быть снят только лишь потому, что у других он был больше. И как бы ни была горька ее обида, с другой стороны, не считалось. Не таким образом мистер Дигби бы получал или отвечал на обиды. Рита это знала. Когда воображение ей нарисовало тихую, мужественную, достойную твердость, которые всегда были характерны для него, она была недовольна своим поведением. Как правильны слова. Все, делающееся явным, свет есть. Никакая беседа не могла дать Рите такое острое ощущение ее собственных недостатков, как образ другой прекрасной жизни. Что было сделано, переделать невозможно, Но худшее было в том, что Рита была в таком настроении, что сделала бы это снова. Несмотря на свое сожаление, она осознавала, что она недостаточно раскаялась. За этим следовало, что обетования, которых она так жаждала и которым протягивала свои руки, были для нее недосягаемы. Абсолютно недосягаемы. Сердце Риты было полем борьбы, которая унесла все возможности утешения и даже надежды. У нее не было права на надежду. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее!» Но Рита не так мыслила. Перспектива была темной и убогой. Как она могла продолжать жить в доме тети? И как она могла жить в любом другом месте? Как она сможет переносить свое одиночество? Как она может обрести благосклонность единственного великого друга?» чье лицо обращено только к тем, кто хотя бы пытается исполнять его заповеди. В душе Риты было темно и штормило. Так продолжалось несколько дней. В доме на нее никто не обращал внимания, настолько, что это было подобно домашнему заключению или изгнанию. Ее не трогали, не запрещали кушать со семейным столом, не лишали ее порции хлеба и супа, но что касается общих или добрых отношений – Ее, казалось бы, не существовало. Рот мистер Базби каким-то образом закрыли. Он снова стал человеком газеты. Что же касается двух других, они не разговаривали с ней и даже не смотрели в ее сторону. Антонетта иногда шла в школу с ней вместе, иногда раздельно. Когда они были вместе, одиночество ощущалось еще сильнее. В школе они друг друга почти не видели. Так проходили дни. Глава 15 Миссис Мовбрей. «Как успехи у этой девочки, Карпентнер?» Однажды спросила миссис Мовбрей у мисс Блотгет, когда они встретились в одном из коридоров. «Я хотела поговорить с вами о ней, мадам. Она знает все, что я могу преподать в этом классе». «В самом деле?» «Ее тетя сказала мне, что у нее не было никакого образования. Она учится?» «Я предполагаю, что ей нет необходимости учить то, что она уже знает». Она знает намного больше, а как она себя ведет? Исключительно хорошо, но она не выглядит счастливой. Несчастлива? Как не относится ее кузина? Она кузина этой симпатичной Базби, вы знаете? Я думаю, что та едва ли разговаривает с ней в школе, я имею в виду. Миссис Мавбрей пошла дальше. Но в этот самый день, когда занятия закончились, мисс Блодгет предложила Рети немного задержаться. Девочки мгновенно разбежались, мисс Блоткер последовала за ними, а Рита осталась одна. Она немного подождала, дверь открылась, и появилась леди, которая ее так очаровала. Лицо было нежнее и добрее, чем она видела его раньше. Это не было время занятий. Миссис Мовбрей вошла, пожала Рите руку и села возле нее. — Как ты себя чувствуешь, милая? — был ее немедленный вопрос после приветствия. — Ты хрипишь? Рита ответила, что немного простыла. «Как это получилось?» «Я думаю, что это от того, что я сидела в холодной комнате». «Ты должна была сидеть в холодной комнате?» Рита колебалась. «Там было приятнее», — в смущении ответила она. «Ты никогда не должна сидеть в холодной комнате. Для чего ты хотела быть в холодной комнате?» Рита снова смутилась. «Я хотела побыть одна». «Готовила уроки?» Не школьные задания, со смущением произнесла Рита. Не школьные? Если мы с тобой были бы поближе знакомы, я бы хотела просить побольшего доверия, но я не буду неблагоразумной. Рита снова посмотрела на приятное лицо, такое доброе и очень внимательное, выражавшее неприкасаемый авторитет. На нем была мягкая улыбка, и в тот момент у девочки появилось доверие и тоска о помощи. «Разве это лицо не выглядело, как лицо друга? Где еще она сможет найти его?» Скрытность уступила. «Я изучала мои обязанности», — тихо проговорила она. «Твои обязанности, милая? В чем же трудности? В том, чтобы знать их или исполнять их?» «Я думаю, как исполнять». «Это трудно?» «Да, мэм», — сказала Рита из глубины сердца. Миссис Маубрей смотрела на слегка сдвинутые брови Оригинальный род, сдержанные манеры, и душа ее почувствовала сострадание к этой маленькой, озадаченной девочке. Но ее следующие слова были в другом направлении и в другом тоне. «Твоя тетя сказала, что ты никогда раньше не ходила в школу?» «Нет, мэм», — ответила Рита с некоторым разочарованием. «Тебе приятно учиться?» «Не очень», — сказала Рита, немного помолчав. «Может быть, миссис Блотгетт дает тебе слишком сложные задания?» «О нет, мэм», — сказала Рита немного живее, — «мне, наоборот, нечего делать, потому что все это я уже давно знаю». «Ты знаешь? Да где же ты училась?» «Меня учила мама, а потом друг». «Чему именно? Для меня очень важно это знать. Мама преподавала мне историю, географию, грамматику и всякие мелочи. Потом джентльмен преподавал мне больше истории, арифметику, алгебру, латинский и современную историю». «Джентльмен был твой друг, о котором ты говорила?» «Да, мэм». «Тебе нравится учиться, Рита?» «О, да, мэм, когда есть чему учиться, и я понимаю это». «Я предполагаю, что твоя тетя не знает об этом домашнем обучении». «Она ничего не знает обо мне», — сказала Рита. «Тогда где же был твой дом, милая?» «Здесь последние два года, а до этого я жила в селе». Миссис Мавбрей немного помолчала. «Милая, я думаю, что первое, что мы можем сделать с тобой, это позаботиться о твоей простуде. Хорошо?» «Я не знаю, как, мэм», — ответила Рита в первый раз, подняв на нее глаза с тенью улыбки. «Знает ли мисс Базби о том, что у тебя простуда?» «Я не знаю, мэм. Будешь ли ты принимать лекарство, если я тебе дам его?» «О, да, мэм». Миссис Мавбрей послала служанку за определенной шкатулкой и выбрала из него флакон с лекарством который дала Рите и рассказала, как его принимать. «А затем, когда-нибудь, когда мы познакомимся поближе, — продолжала она, — возможно, ты расскажешь мне о твоих трудностях с обязанностями и посмотрим, не смогу ли я тебе в этом помочь». «Благодарю вас, мэм!» Она произнесла это так сердечно, что для миссис Мавбрей стало ясно, что этот вопрос очень беспокоит девочку. В этот самый вечер миссис Мамбрей нанесла визит миссис Басби. Она пришла со своей доброй, милой, величавой манерой, которая всегда призывает окружающих к их самому лучшему поведению. Миссис Мамбрей была так мила, словно пришла с единственной целью поболтать с миссис Басби, словно у нее не было никакого другой цели для визита, как только доставить удовольствие ей и ее семье. Она говорила об общественных новостях, И о политических вопросах с мистером Басбе весьма осведомленно, но с восхитительной скромностью. Леди очаровала его и вывела из молчаливого и угрюмого состояния так, что он стал очень общительным и разговорчивым. Она ободрила его его собственным нежеланным выступлением. С мистером с Басби она говорила об Антонете, для которой принесла интересную маленькую книжку. Это внимание польстило всей семье. Миссис Мавбрей говорила об интересах ее дочери, но не только об Антонете. С легкостью говорила о разных событиях, переходя от пустоты к состоянию души. Рассказывала истории, которые, по крайней мере, на время перенесли ее слушателей от ежедневной суеты к возвышенному, благородному и вечному. Даже мистер Басби забыл свои газеты и дела и пробудился к людским интересам и общественной чуткости. Губы миссис Базби тоже расслабились, и глаза приобрели блеск теплее, чем отражение стали. Антонета сияла улыбкой. Риты в комнате не было. Только когда миссис Мавбрей поправляла свою меховую накидку, собираясь уходить, она упомянула четвертого члена семьи. «Миссис Базби, как ваша племянница, мисс Карпентер?» «Довольно хорошо». — любезно ответила миссис Базби. — Я думаю, она со своими книгами. — Как ей нравится школа? — Боюсь, что не могу сказать. — Нета, как Рите нравится школьная жизнь? — Я не знаю, — ответила Антуанетта. — Я бы сказала, что ей вообще ничего не нравится. Тон, которым был задан вопрос и последовавший ответ, не ускользнул от внимательного посетителя. — Я думаю, что вы говорили, что у нее не было возможности учиться, — Я бы сказала, абсолютно никакой. По крайней мере, не той, которую мы называем возможностью. Я предполагаю, что она усвоила самые простые вещи. Она сирота? Миссис Базби кивнула. Осталась без матери прошлым летом. Тогда я бы хотела, чтобы она больше у меня была на виду, чем сейчас, как приходящая ученица, если это возможно. Что бы вы сказали, если бы она стала членом моей семьи? «Конечно же, — любезно добавила миссис Мафбрей, — я не предлагаю вам брать на себя дополнительные расходы, связанные с этим. Так как она сирота, я не буду делать никакой разницы от того, что она станет членом моей семьи. У меня есть профессиональная амбиция, которую я люблю преподавать и люблю приводить мои планы в исполнение со всей тщательностью. Я бы больше сделала для Антонеты, если бы вы уступили ее мне» но я предполагаю, что об этом нельзя даже думать. Миссис Базби, казалось, раздумывала. Мистер Базби понимал этот вопрос как привлекательный. «Позволите ли вы мне забрать Антуанету?» спросила, улыбаясь леди. «Я надеюсь, это бы ей не повредило». Антуанетта должна довольствоваться домом», ответила мать Антуанетты. «Я привыкла всегда иметь ее под крылышком» и эту привилегию вы не уступите никому другому, я понимаю. Ну а что вы скажете о мисс Карпентер?» Миссис Базби посмотрела на своего мужа. Долгие годы, проведенные вместе, помогли ей предугадать, что он хотел сказать. «Моя дорогая, так как миссис Мобрей так добра, то это было бы замечательно для Риты. Лучше, что можно для нее сделать». Миссис Базби перевела взгляд на свою гостю. «Так как вы очень добры, миссис мобрей Это больше, чем я бы просила вас сделать. Я буду очень рада это сделать. Я ведь профессионал, вы знаете, — сказала миссис Мовбрей, поднимаясь и снова закутывая свою меховую накидку. Тогда договорились? И с великодушным почтением и приятными манерами она удалилась. «Это то, что я бы назвала счастливым избавлением», — воскликнула Антуанетта, когда появилась возможность выразить свое мнение. Это будет прекрасным облегчением, добавил мистер Базби, и немалая экономия тоже. Миссис Базби молчала. Со всем облегчением и экономией в плане было что-то, что не совсем ее устраивало. Однако облегчение и экономия были неосомненными фактами, и она придержала свое высказывание. «Мама, а что ты будешь делать с одеждой для Риты?» «Я посмотрю, когда она придет ко мне с правильными извинениями». Обо всем этом Рите ничего не сказали. Она была немного удивлена, когда на следующее утро миссис Мавбрей вошла в класс и сказала, что хочет видеть ее после занятий. Первые слова миссис Мовбрей были о ее простуде. «Милая моя, ты сильно хрипишь и едва можешь говорить. Я должна немедленно изолировать тебя. Пойдем со мной». Удивленно, но послушно Рита последовала за ней. «Что теперь будет?» Они шли по длинному коридору, наконец дверь открылась, но куда? Рита вошла, ей показалось домашний рай. Воздух был восхитительно теплым и ароматным, стены были увешаны гравюрами и разными картинами, на столе лежали стопки книг, роскошная кровать и туалетный столик, что для глаз Риты было неимоверно шикарно. Наконец диван, на который ее уложили, и укрыли прекраснейшим вязаным одеялом. Рита была перенесена в удивительный новый мир. Ее новая подруга подоложила под ее голову подушку, дала безвкусное лекарство, которое тоже было для нее приятным удивлением. За всю Ритину недолгую жизнь был только тошнотворный ревень с магнезией или английская соль. Наконец, ей приказали лежать спокойно и постараться уснуть. А тетя Сирена прошептала Рита. «Она отдала тебя мне. Ты будешь пока жить в моем доме, где ты сможешь учиться лучше, чем дома, и я смогу о тебе позаботиться. Ты уже потеряла целый месяц, потому что я не знала, что для тебя требовалось. А не хочешь ли ты быть моей дочерью, Рита? Я буду вместо миссис Басби на время». Вспышка радости в глазах Риты была такой красноречивой и такой яркой, что миссис Мавбрей наклонилась и поцеловала ее. «Я никогда не была дочерью миссис Басби», — возразила девочка. «Ну что ж, не имеет значения. Ты теперь не ее ребенок. Лежи спокойно и постарайся уснуть, если сможешь». Могла ли она? Не сразу. Разве возможно описать иллюзию, в которую попала девочка? «Мягкость, тепло, легкость, отдых и удинение. А вокруг такая красота и такая роскошь. Миссис Мовбрей вышла из комнаты, а Рита тихонько лежала под легким одеялом, с восторгом осматривая комнату, удивляясь неожиданному появлению сказочной страны. Она была успокоенная тем, что ее забрали из дома тети и от ее присутствия счастливое обещание именового опекуна, в которое она попала. «Какие красивые картины были на стене!» Везде вокруг нее и над ее головой. Вот на этой леди, а на той миленькая девочка, фон там пейзаж, а вот большая картина лошади, которую кузнец готовится подковать, а рядом стоит маленький ребенок. Она переводила свой взгляд с одной картины на другую. Каждая из них вызывала у Риты особый интерес. Затем книги. Как много было книг. На полу, на туалетном столике, на скамьях. Над камином здесь было изобилие литературного богатства, излишки которого, казалось, были размещены по всей комнате. Здесь были и разные безделушки, и красивые необходимые мелочи, изумительные полезные вещи. Рита всегда жила в очень простой обстановке. В доме ее отца никогда не было намека на подобный образ жизни. Не было этого и в доме ее тети. Там было множество ненужных вещей. В доме было достаточно денег но в нем не хватало жизни. Не было любви к красоте, не было привычки к элегантной обстановке, не было литературного вкуса, ни любви к искусству, ни рассуждениям о нем. Здесь же все имело значение и признаки жизни или отношения к ней, особенно к умственной жизни. Что особенно очаровывало Риту. Она не могла бы сказать и не могла все это выразить словами, но прекрасно это чувствовала. Девочка попала в новую атмосферу, где впервые ее душа могла свободно вздохнуть. Это было похоже на ее родной воздух. Конечно же, в обществе мистера Соусвуда возвышенная часть ее природы подкармливалась и воспитывалась. С ним она тоже чувствовала себя дома, но видела она его только в доме с Марбл или в гостинице Форт-Вашингтона. Прошло много времени, прежде чем Рита смогла уснуть. Проснулась она, когда день уже заканчивался, и в комнате становилось сумрачно. Вошла служанка и зажгла камин, который сверкал и потрескивал, вырываясь языками пламени, которые озаряли комнату красным светом. Рита узнала, как она думала, сорт угля, который мистер Дигби присылал для ее матери, и радовалась его виду. Но она немного ошиблась. Это был другой сорт, не из Ливерпуля. Он потрескивал и сиял, и свет плясал на картинах, на книгах и на шторах, а Рита думала, что же будет дальше. В скором времени появилась мисс Блотгетт, за которой следовала служанка с подносом, который установили на подставке возле дивана. И Рите сказали, что это ее обед. Миссис Мовбрей хотела, чтобы она была в тишине и жила очень просто, пока не пройдет ее грипп. Рита поднялась с дивана и посмотрела с удивлением на то, что было перед ней. Горячая отбивная котлета из баранины, булочка, чашка чая и толченая картошка. На разносе была растеряна салфетка, стояла маленькая серебряная солонка, стакан воды и тарелочка с рисовым пудингом. Рита точно попала в сказочную страну, и нигде не было такой благодетельной и великолепной феи в человеческом образе. Мисс Блотгетт видела, что ее все устраивает, и оставила девочку обедать одну, что Рита и сделала. Она готова была заплакать от безграничного удовольствия. Когда еще обед был таким замечательным? Все было горячим, приятным и красиво сервированным. Рита снова легла, чувствуя себя наполовину исцеленной. Однако от такой крепкой, обосновавшейся простуды, какая была у нее, невозможно было освободиться в несколько минут, и Рита пролежала еще несколько дней. Чудеса не переставали умножаться. Небольшая складная кровать для Риты, оказывается, была установлена в комнате миссис Мовбрей, где она спала в ней все ночи. Ее представили Рите, и она спала в ней Миссис Моффбрей ухаживала за ней днем и ночью, давала ей лекарства, посылала ей соблазнительную пищу и позволяла ей забавляться всем, что только могла найти. Рита выбрала интересную книгу и с наслаждением проводила время. К концу второго дня миссис Моффбрей вошла в комнату незадолго перед ужином. «Как дела?» – спросила она, оглядывая свою пациентку. – Очень хорошо, мэм, почти совсем здорова. Ты будешь рада, когда тебя выпустят из заключения? Это очень приятное заключение. Я не думаю, что есть приятные заключения. Какую книгу ты нашла? Тебе она понравилась? О, очень, мэм. Милая, твоя тетя по моей просьбе прислала тебе сундук, и миссис Блоткетт распаковала его, чтобы достать вещи, которые тебе необходимы, но там только одно теплое платье. Это вся твоя одежда? «Какое это платье? Я имела в виду фиолетовое, поплиновое, я думаю». «Это не мое», — краснее сказала Рита. «Это антуанеты. Они старались одеть его на меня, но оно мне не подходит. Я говорила тете Сирене, что я лучше буду носить свое старое». «Это которое на тебе сейчас?» «Да, мэм». «Милая моя, это все твои запасы на зиму?» «Да». Я заметила, что у тебя достаточно нижнего белья. Да, мэм, это мне дал кто-то еще, а не тетя. У тебя есть еще другие родственники, кроме миссис Базби? Нет, мэм, но у меня есть друг. Можно ли мне знать немного больше, так как ты уже начала мне доверять? Кто этот друг? Это друг, которому мама меня поручила, когда она... Когда она... «Да, я понимаю», — ласково сказала миссис Моффбрей. «Тогда почему этот друг не заботится о тебе, вместо того, чтобы оставить тебя у твоей тети?» «О да, он заботится обо мне», — воскликнула Рита. «Но он в Англии, его нет здесь. Он должен был уехать домой, потому что его отец был очень болен. Умирал, я думаю». «Он?» — повторила миссис Моффбрей. «Джентльмен?» «Да, мэм. Он был единственным другом, который заботился о маме». Он мне все это и приобрел. Как его имя? Мистер Дигби. Я хотела сказать мистер Соусвуд. Я всегда называла его мистер Дигби. Дигби Соусвуд? Повторила миссис Мовбрей, Но ведь он молодой джентльмен. О да, подтвердила Рита. Он не старый. Его неожиданно вызвали в Англию, и тетя Сирена сделала так, чтобы я не знала, и она не разрешала ему видеть меня вообще, чтобы сказать хотя бы слово перед отъездом и я никогда не смогу ее просить за это. Никогда. Никогда. «Успокойся, моя милая», — мягко сказала миссис Мобрей. «Твоя тетя могла думать, что у нее на это есть веская причина. Тогда как же ты оказалась под присмотром твоей тети?» «Мистер Дигби привез меня к ней», — сказала Рита, и глаза ее наполнились слезами, но в то же время искрились. «Он сказал, что для меня самое лучшее — быть там, под ее заботой, потому что у него не было дома, куда меня можно было бы взять. Но если бы он знал, он бы никогда не оставил меня с ней. Я знаю, он бы этого не сделал. Он бы позаботился обо мне каким-нибудь другим путем. Что же мистер Своуд сделал для тебя, что ты ему так доверяешь?» Но Рита как-то не хотела вдаваться в подробности на эту тему. «Он делал все для нас». Что друг мог сделать? Он учил меня, заботился о маме, и мама поручила меня ему. А где же была миссис Базби? Там же, где и сейчас. Она не знала, что мы были здесь. Почему же? Рита колебалась. Мама не хотела говорить ей. Проговорила она как-то невнятно. И она поручила тебя заботе этого джентльмена? Да, мэм. А он оставил тебя на попечение твоей тете? «Да, мэм, на время, но я должна была рассказывать ему обо всем, что не так, но с тех пор у меня никогда не было возможности сказать ему даже одно слово. Я не могла писать, потому что он не оставил мне своего адреса. Мистер Соусвуд англичанин, возможно, его отец умер, и он на будущее может остаться жить в Англии». Рита молчала. Она думала, что мистер Дигби не забудет ее и не подведет в своих обещаниях, но она придержала свои мнения при себе. «Он сделал очень правильно, поручив тебя, твоей тете. А теперь я очень рада, что ты у меня», — весело продолжала миссис Мовбрей. «Теперь мы постараемся уладить все твои вопросы, которые тебя беспокоят. Что за вопросы? Вопросы об обязанностях ты говорила, не так ли?» Миссис Маврей складывала свои разнообразные книги в некий внешний порядок. При последних словах она подала Рите маленькую книгу. Это был очень маленький Новый Завет. Очень маленький, но четко отпечатанный, что делало его весьма разборчивым. «Это самое лучшее, где можно найти разрешение вопросов от, об обязанностях», продолжала она. «Пусть он будет у тебя». «О, благодарю вас, мэм!» – воскликнула Рита, и яркая краска удовольствия залила ее щеки. «Спасибо, мэм! Какое красивое!» «И какое приятное! Но это в нем я нашла свои вопросы», — печально добавила она. «Я тебе скажу, это старая история. Когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Какой был вопрос в этот раз? Как раз вопрос, о котором я говорила, о тете Сирене. Я не простила ее, а в пятой главе Евангелия от Матфея, вот здесь, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику», «Я знаю», — прервал ее миссис Моффбрей. Она казалась очень занятая своими книгами и не смотрела на Риту. «Почему же ты не можешь ее простить?» «Потому что она совсем не права», — я думаю, — смиренно ответила Рита. «Хорошо, но что она сделала?» «Я сказала вам, мэм, она делала все, чтобы я не видела мистера Соусвуда до тех пор, пока он не уехал. Она даже не сказала мне ни того, что он приходил, ни того, что он уехал». Я это сама услышала. Она намеренно делала это, чтобы я его не видела. «Милая моя», — сказала миссис Мабрей, — «мне совсем не кажется, что это чудовищная обида». «Это самое плохое, что она могла сделать, жесточайшее и худшее. Она могла думать, что у нее есть веская причина. Я думаю, она хотела, чтобы я полностью была под ее контролем». «Никогда не думай зло о людях, если возможно, думать доброе», – продолжала миссис Молбрей. «Всегда находи причину в поведении людей, если возможно, ее найти. Если это окажется правдой, ты будешь чувствовать себя намного спокойнее». «Этого невозможно делать всегда», – возразила Рита. «И это один из моментов? Ну и что ты думаешь теперь делать?» «Можешь ли ты простить свою тетю, даже если ты думаешь о ней самое плохое?» «Было бы совсем нетрудно простить ее, если бы я могла думать о ней по-другому», — сказала Рита. «Мне показалось, что слова, которые ты начала цитировать, они звучат, я думаю, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. В этом ли дело?» «Да, мэм, потому что я высказала ей все, что она сделала неправильно, а она даже не извинилась». «Я думаю, что я права в том, что рассердилась, даже разозлилась. Но когда я стала читать эти слова, то вспомнила, что хотя я имею очень многое против нее, она также немного имеет против и меня. Когда же я поняла, что я должна признать это и извиниться, то снова так разозлилась, что не смогла извиниться. «И ты продолжаешь так себя чувствовать?» спросила миссис Мобрей после короткой паузы. «Точно так же». «Ты думаешь, что ты христианка, Рита?» «Нет, мэм, я знаю, что христиане исполняют его заповеди», — медленно ответила девочка. «А ты хотела быть бы христианкой?» «Да, мэм, если бы я могла, но как это возможно?» «Ты не сможешь, если будешь идти против Божьей воли». «Могу ли я что-то сделать с моей волей?» — спросила Рита, возвращаясь к своему старому вопросу. «Звонок к обеду», — сказала миссис Молбрей, — «если у меня вечером будет немного времени, то я постараюсь показать тебе ответ на твой вопрос. А сейчас я должна идти, милая моя, читай Евангелие». Рита удобно устроилась на диване и при свете горячих углей стала читать Евангелие. Она была в восторге, что это теперь ее, и полная уверенности и надежды, что все же для нее будет выход из этого затруднения». Ей принесли обед. Он был очень хороший и подан с оригинальностью, который очаровал Риту. Она ела одна, но это ее не смущало, так как у нее был кров и убежище от грубости людей. Это действовало успокаивающе. Она ела и надеялась, что миссис Мавбрей вернется. Однако ждала она напрасно. Миссис Мавбрей не пришла. В камине весело горели угли, освещая комнату. Веселые блики отражались на всем. Рита чувствовала бы абсолютный комфорт, если бы только она могла разрешить вопрос в своем сердце. Да, этот вопрос для нее был все. Как она хотела быть не только Детем Божьим, а быть в полной безопасности, чистой, как золото, как мистер Дигби, тогда все было бы хорошо. Тогда Рита была бы счастлива. С этим нерешенным вопросом Рита была уверена, что даже миссис Молбрей не могла сделать ее счастливой. Миссис Молбрей зашла поздно вечером. В руках у нее было много свертков. «Я не могла раньше освободиться», — объяснила она, закрывая за собой дверь. «Мне нужно было кое-что сделать, а потом меня задержали посетители. Но, как, моя милая, как прошел твой вечер в полном одиночестве? Мне иногда нравится оставаться одной», — немного уклончиво ответила Рита. «В самом деле? А я люблю общество. Разве только мне нужно чем-то заняться?» «Возможно, это и была причиной, а?» «Да, мэм, я была занята». «И ты все успела сделать, что хотела?» «Нет, мэм. Ты должна посвятить меня в свои секреты. Посмотри, как тебе это нравится?» Она подвинула стул к дивану, на котором сидела Рита, развернула один из свертков, лежащих у нее на коленях, и передала его Рите. В то время модно было у молодежи носить шерстяные узорчатые платья, Эта ткань была клетчатая, шоколадного с черным цвета, подернутая золотыми нитками. Ткань была мягкая, красивой и выглядела очень богато. «Как тебе это нравится?» Переспросила миссис Молбрей, и Рита согласилась с тем, что ткань была очень красивой. «Как ты думаешь, понравится ли тебе, если шить из нее школьное платье? А вот это? Подойдет ли оно тебе, когда будут гости?» С этими словами она положила на первую ткань другой сверток, в котором был тяжелый, блестящий, темно-коричневый поплин. Бедная Рита в недоумении подняла глаза на леди, лицо которой торжествующе сияло. «Нравится?» — весело спросила она. «Я не знаю твоего вкуса, поэтому должна была подбирать по-своему. Думаешь, они тебе подойдут?» «Мне?» — спросила Рита. «Да, понимаешь, мы не можем ждать замедленных действий твоей тети». А ты должна быть одета. Тебе вот это нравится, милая? Мне очень нравится. Конечно, нравится. Они бесподобно красивые, только... Даст ли вам тетя Сирена деньги, миссис Мобрей? А я и не буду спрашивать, ответила, смеясь, миссис Мобрей. Ты тоже ничего не говори об этом. ни ей, ни кому-то еще. Это наши с тобой отношения. А вот тебе теплая юбка. Я хочу, чтобы тебе было тепло, пока ты в моем доме а ты недостаточно вооружена против холодной погоды. Не хочу, чтобы ты опять простывала. Видишь, я удовлетворяю свои интересы. А теперь со всем этим тебе будет тепло, как сухарику». Юбка была очень красивая, из алой ткани, мягкой и толстой. Рита смотрела на кучу вещей, лежащие у нее на коленях, и сидела неподвижно. Миссис Мобрей наклонилась и поцеловала ее. Я надеюсь, что ты будешь чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы выйти на улицу в субботу. Я попрошу мисс джевет пойти с тобой к портнихе, чтобы все это сразу отдать ей. Есть ли какая-нибудь портниха, которая тебе уже что-то шила? — Нет, мэм, — ответила Рита, но тут же добавила. — Да, мэм, я забыла, та, которая шила мои летние платья, которые мистер Соусвуд купил для меня. Готова была сказать она, но время остановилось». Какой-то внутренний инстинкт подсказал ей, что упоминание имени этого джентльмена не будет воспринято благосклонно. Ей показалось, что миссис Молбрей не одобряла мистера Соусвуда. «А теперь, моя милая», — произнесла Лети, сгребая все покупки от — «как насчет твоего вопроса совести?» Он остается вопросом, мэм. «Еще не решенным? Что же тебе мешает?» «Я говорила вам, мэм. Я высказывала тете не так, как должна была». Это было два раза. Поэтому она имеет это против меня, и я не могу молиться. Не можешь молиться? О, милая, это же ужасно. Я бы умерла, если бы не могла молиться, ведь в Библии написано, чтобы мы непрестанно молились. Но здесь написано, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Дай мне посмотреть это место», — сказала миссис Мобрей. Она села рядом с Ритой и взяла из ее рук новый завет, размышляя над стихом. «Итак, милая», — наконец сказала она, — «ты считаешь, что эти слова запрещают тебе молиться?» «Разве нет?» — спросила Рита. «До тех пор, пока я не примирюсь с тетей Сиреной. Или, по крайней мере, не попытаюсь». «Что происходит между тобой и твоей тетей?» — Я не знаю. Я не знаю, что побуждает ее так поступать. — Поступать как? — Прятать меня от единственного друга, который у меня есть. — Ты имеешь в виду того джентльмена? — Дорогая, у нее, возможно, на это есть очень веские причины. — У нее не может быть веских причин на это, — покраснев ответила Рита. — Милая, взрослые люди часто видят то, что молодежь не может видеть и судить. Вы не знаете просто мистера Солусвуда, мэм. В любом случае, я не чувствую, что я когда-нибудь смогу простить ее. Это мешает тебе пойти к ней и попросить у нее прощения, да? Да, мэм. И что же ты собираешься теперь делать? Я не знаю. Печально ответила Рита. Уже слишком поздно, чтобы говорить об этом сегодня. Я завтра покажу тебе место в Библии, или подожди? Нет, лучшего времени, чем настоящее. Миссис Момбрей встала и подошла к столу, с которого взяла маленькую книгу. «Это лучшее поможет», — сказала она. «У меня есть Библия, в которой все, что в этой книге записано, с указанием ссылок, и это будет удобно. Ты можешь пользоваться ей вместо твоей Библии или с любой Библией. Я хочу тебе это подарить, моя девочка». С этими словами она взяла ручку и написала имя Риты на титульном листе, указав число этого дня, месяц и год. Затем она продолжила. А теперь смотри, Рита, здесь ты найдешь помощь в ответ на твой вопрос. Здесь ссылки от каждого стиха Библии на другие стихи, которые объясняют или иллюстрируют его. Найди твой стих, где это? Матфея, 24 стих, не так ли? Вот, смотри, вот ссылка на другие стихи, а от них ты найдешь ссылки еще на следующие стихи. Возьми завтра, помолись и почитай, моя дорогая ты ничего не сможешь без молитвы. Глава 16. Школа Рита с радостью приняла книгу, что было выражено блеском глаз и легкой краской волнения на ее щеках. Она произнесла слова благодарности, но они не лились быстрым потоком, как это было обычно, когда она хотела выразить свое удовольствие. Здесь речь была бедной. Миссис Моффбрей не нуждалась в ней. Она читала выражение лица и была удовлетворена. Но еще долго после того, как леди уснула, Рита лежала широко открытыми глазами, пристально глядя на остатки огня. Что же с ней происходит? Какие странные, словно волшебные, сказочные изменения в ее жизни. И этот щедрый даритель счастья мирно спит вот на той кровати. Она была просто феей, благословений, приводя в порядок беспорядочное и извлекая утешение из самой глубины беспорядка. Дом, друг, красивые платья, учеба и книги, сегодня целых две книги. Рита была слишком возбуждена от счастья, чтобы уснуть. На следующий день Рита продолжила школьные занятия, но миссис Малбрей не разрешала ей присутствовать со всеми за столом, Она сказала, так будет до тех пор, пока Рита не будет иметь хорошую одежду. Девочка была благодарна за добрую предусмотрительность, которая защищала ее от неловкости. В ответ она погрузилась в задание с такой энергией, на которую только была способна. Скоро занятиями было заполнено все ее время, потому что миссис Молбрей поместила Риту в другой класс, который был намного сложнее. Это само по себе наполняло ее новым вдохновением. На следующий день миссис Мумбрей, как и обещала, послала Риту с одной из помощниц учителей к портнихе. Они ехали в коляске. Наконец, они подъехали к знакомому дому миссис Марбл. Портниха посмотрела на нее и не удержалась от комментариев. «Конечно же, уже время, чтобы одевать более теплые вещи. Если их нет, значит, никто не побеспокоился об этом. Где же мистер Дигби?» «В Англии». «В Англии? Неужели?» «И кто же теперь тобой занимается?» «Миссис Карпентер живет в семье миссис Мовбрей», натянута, — Натянуто произнесла миссис Джавет. «Миссис Мовбрей, эй, это же известная школа!» «Тебе везет, Рита!» «Тебя кто, мистер Дигби, туда определил?» «Он не выбирал школу», — ответила Рита. «Я пошла в ту же школу, куда ходила моя кузина». «Миссис Марбл, это слишком тесно!» Так будет выглядеть намного красивее Рита. Тонкая талия – это то, о чем мечтают все леди. «Я не могу быть сжатой», – возразила Рита, поднимая и опуская плечи и стараясь освободиться. «Я предпочитаю чувствовать себя комфортно в одежде». «Но одежда гораздо лучше выглядит, когда сидит плотно», – миссис Карпентер, – сказала Джевенет, становясь на сторону парткнихи. «Мне все равно», – возразила Рита. «Мне нужна свобода, чтобы дышать». «Сделайте достаточно свободно, миссис Марбл, или оно вернется к вам на переделку». «Ты такая же своевольная, как и была. Думаю, что и будешь», — сказала портниха. «Считаю, ты думаешь, что времена изменились?» «Да, миссис Марбл, изменились, и очень сильно», — спокойно ответила Рита. «Но мои платья всегда были свободными и будут свободными». «Как и все вокруг тебя», — пробормотала портниха. Однако она никогда не была зловредной женщиной и приняла заказ с относительным хладнокровием. «Ты первая девушка, которую я встречаю, кто заказывает платье и не хочет, чтобы оно выглядело красиво», заметила миссис Джевенет, когда они возвращались обратно. «Но я же не могла дышать», — ответила Рита. «Мне нравится чувствовать себя комфортно». «Разные люди имеют разные представления о комфорте», последовал сухой комментарий. Но Рита об этом больше не думала. Следующим днем было воскресенье. «Ты не пойдешь в церковь, милая?» шепнул ей миссис Мавбрей. «Я не буду тебе предлагать до тех пор, пока у тебя не будет чего-нибудь теплого. Есть ли у тебя теплое пальто?» Рита объяснила, что тетя собиралась купить ей недели две-три назад. Затем у них произошел этот разговор, и с тех пор эту тему больше никто не обсуждал. К следующему воскресенью мы постараемся все привести в порядок. Сегодня ты можешь позна... позаниматься и дома. И, может быть, для тебя это будет самое лучшее? Для Риты это было самое приятное решение. Она пошла в комнату миссис Мофф Брейк, которая продолжала еще обитать. Взяла с собой Библию, Новый Завет и новый подарок под названием «Сокровища Святых Писаний». И уютно устроилась на диване». Вокруг нее все было комфортным. Так что Рита остановилась, чтобы посмотреть, подумать и порадоваться. Спрятавшись от всех, она чувствовала себя в безопасности. Здесь тетя не могла ее побеспокоить, а Антуанетта не могла даже взглянуть на нее. Жизнью ее никто не интересовался, а добрая фея приходит только чтобы помочь и защитить ее. Воздух был теплым. Необходимо помнить, что бедная девочка обитала в атмосфере мороза, в физическом и духовном смысле. Легкий приятный запах наполнял комнату. Рита не знала, откуда он исходит. Уютная обстановка, мебель, камины, все остальное. Рита сидела, чувствуя, что находится в удивительной стране. И эта сказка находилась совсем рядом с домом миссис Базби. Со вздохом восхищения и восторга Рита наконец обратилась к своим книгам. Да, если она сможет разрешить этот вопрос. Она открыла сокровище Святых Писаний и нашла пятую главу Евангелия от Матфея, затем двадцать четвертый стих. Первая ссылка была на Матфея 18.15. Это мне ни о чем не говорит, подумала Рита. Я не могу пойти к тете Сирене и сказать ей о пороке. Это будет бесполезно. Да и кроме того, я это уже сделала. И не только это. Я предполагаю, затем была ссылка на книгу Иова и на притчи, которые, как она думала, не относились к ее проблеме. Затем в Евангелии от Марка 9,50 она нашла повеление. «Мир имейте между собою». «Ну а что, если я не могу?» – подумала Рита. «Следующая ссылка к посланию к римлянам. Никому не воздавайте взлом за зло. И если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Вначале это вызвало некоторый восторг, который тут же испарился при дальнейшем размышлении. Разве это было возможно? Если бы она была терпеливой, прощающей, милой, если бы она говорила и выглядела соответственно, разве тогда не было бы мира? Тогда тетя, по крайней мере, ничего бы не имела против нее. Ее собственная причина недовольства, конечно, оставалась бы. Могла бы она простить это? Решительное «нет» было ответом на ее мягкое предложение совести. Подобно не в случае с его растением, Рита сказала про себя, что она рассердилась законно. В конце концов, миссис Басби этого заслуживает. Но совесть не позволяла ей сделать вывод, что она поступила правильно. Этого бы мистер Дигби никогда не сделал. Он был живым комментарием к ее словам. Она продолжала... Следующее место запрещало идти на суд к неверующим. Затем была ссылка на послание к Тимофею, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева. Продолжать Рита дальше не могла. Эта стрела попала в цель. Она не должна молиться со злобой в сердце, затем она должна простить без условий. Потому что молитву ни в коем случае нельзя прерывать, пока кто-то еще придет в сознание». Но оставить ее злобу... От одной только мысли кровь Риты закипела. Как она могла с кипящей кровью? Но до тех пор, пока она этого не сделает, она не должна даже думать о молитве и о том, чтобы быть услышанной. «Ну почему так тяжело быть христианкой? Почему это так трудно?» И здесь совесть Риты шепнула, что она сама создала эти трудности – если бы с ней было все в порядке, то тогда было бы все легко. Она подумала, что будет продолжать сравнивать библейские ссылки. Может быть, она подойдет к чему-то ей, что ей поможет. Следующая ссылка была на послании Иакова. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Бесовская. Ах, возможно, так оно и есть, призналась Сибирита. Зависть? Но я не завидую. Но сварливость? Это есть между мной и тетей Сиреной. И поэтому там неустройство и все худое. Думаю, что да. Но как я могу это исправить? Я не могу остановить мою злобу. Она перешла к следующей ссылке, и там было написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Вся Библия была против нее. На глаза Риты стали набегать слезы. Она решила посмотреть, что написано о прощении. Глаза ее задержались на молитве Иисуса на следующей странице. Она открыла это место в своей книге. Но здесь ее поразили слова самой молитвы и затем ниже четырнадцатые и пятнадцатые стихи. Это был тупик. Если она не может простить, то не будет и прощенной. Слова были конкретными и четкими. Здесь нельзя было ошибиться, и невозможно было как-то сгладить. Слезы риты, горькие и печальные, тихо скатывались по щекам и падали. Она хотела быть прощенной, но простить нет. Со слезами, падающими перед ее Библией, она не позволяла им падать на страницы. Рита стала смотреть следующую ссылку в 18 главе Матфея, где Иисус говорит Петру не устанавливать границы для согрешившего брата, и приведена притча о немилосердном слуге. Рита долго просидела над этой главой. Она четко видела истину и то, что было правильным, но как только она подумала о том, чтобы применить их к тете Басбе, Ее душа снова возмутилась. «Она поступила со мной жесточайшим и злейшим образом», — сказала про себя девочка. «Коварно, превыше всяких слов. Все, что она достойна, так это, чтобы ее хорошенько тряханули за плечи. Пойти к ней и сказать, что я поступила с ней несправедливо? И попросить у нее прощения? И таким образом помочь ей забыть все ее злодеяния? Нет, я не могу». Рита сделала обычную ошибку. Изобретательность страсти представляла собой то же самое, что изобретательность дьявола. Ее исповедь и желание поступать правильно, возможно, привела бы мисс Басби к стыду. Рита продолжала исследовать дальше. Два места особенно поразили ее в посланиях к Ефесянам и к Колосянам. «Первое. Будьте друг ко другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Другое в таком же смысле в Колоссянам 3.13. Но он не простит меня, кричала Рити на сердце, в то время, как обильно лились слезы. Он не простит меня, пока я не прощу ее. Но он готов простить тебя, провозглашали слова, написанные перед ней. И снова тупик. Когда Миссис Мавбрей вернулась из церкви, то, к своему удивлению, она обнаружила, что Рита все еще сидела, склонившись над Библией, со слезами, капавшими на пол. Прежде чем произнести что-либо, мисс Мамбрей сняла свою шляпу и накидку, затем, сев рядом с Ритой на диване, обняла ее одной рукой. «Милая моя», — ласково спросила она, — «в чем же дело?» Тоны прикосновения были такими сочувствующими, такими нежными, что Рита ответила любящим объятиям, наблюдая, однако за тем, чтобы ни одна слезинка не упала на богатое шелковое платье миссис Мовбрей, Какое-то время она не могла ответить. Когда же Рита заговорила, слова ее были полны горького отчаяния. «Мадам, чтобы мне стать христианкой, меня нужно всю переделать». «В этом нет ничего нового», — ответила леди. «Это происходит с каждым. В Библии написано, кто во Христе, тот новая тварь». «Но как я могу стать новой?» – воскликнула Рита. «Это работа Духа Святого. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Тогда я могу попросить его об этом?» «Конечно. Но если я не простила тетю Сирену, то мне же бесполезно молиться?» «Нет, Рита, если бы это было так, то мы бы все были в очень плачевном состоянии. Если ты прочтешь 15 главу Евангелия от Луки, ты увидишь...» что когда возвращался блудный сын, то отец увидел его, когда он еще был на большом расстоянии. Он побежал, пал ему на шею и целовал его. Если ты на самом деле решила искать Бога, то найдешь его. И если ты искренне желаешь исполнить его волю, он даст тебе на это способности. Ты всегда должна просить, милая. В Библии написано «Один Господь у всех, богатый для всех, не для тех, кто совершенный» но для призывающих его. Но здесь написано, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Правда, но Он даст тебе новую природу, о которой ты говорила. Ты должна иметь, и тогда прощение будет нетрудным. Рита посмотрела вверх, немного утешенная. С этого момента она стала молиться о новом рождении. Через несколько дней платья ее были закончены. В глазах Риты они выглядели великолепными, слишком шикарными для школьного платья. Но миссис Моффбрей сказала нет. Она должна выглядеть красивее как в школе, так и везде. В этот самый вечер она принесла Рите коробку, полную аккуратных воротничков, манжет и оборок. Одни из них были простые холщовые, а другие из более легкой красивой ткани. Их было много, с ними вместе лежали ленточки, разнообразных расцветок, и маленькие шелковые галстуки. Рита приняла их тем же молчаливым образом, бессловной благодарности и восторга. Она решила, что миссис Моффбрей никогда не найдет в ней ничего, чтобы быть недовольной ею, будет ли это касаться школьных занятий или чего-либо еще. На этой неделе миссис Моффбрей сделала для Риты еще одну вещь. Позвав эту Басби к концу урока, она сказала, «Милая, между вещей, присланных из вашего дома для твоей кузины, не оказалось ни пальто, ни накидки на холодную погоду. Не скажешь ли ты своей маме, что пальто Риты не привезли вместе со всеми вещами?» «Благодарю тебя. Это все, моя дорогая». Антонета шла домой в немалом волнении и передала матери слова миссис Мавбрей. Миссис Басби выглядела непроницаемой. «Мама, что ты теперь будешь делать?» «Что ты ей сказала?» «Я ничего не сказала. А что я могла сказать?» «Ты видела Риту?» «Нет, она наверху лечится от простуды. Глупости. Но у нее был грипп, мама. Миссис мобрей всегда замечает, когда девочки притворяются. Она очень сообразительная. Рита не больше больна, чем я». Миссис Мобрей всегда посылает девочку в свою комнату, если она нездорова, и нянчит ее пилюлями и чаем. Она не делает этого, если не видит причины. «А почему ты не попросилась посетить Риту? Так бы лучше смотрелась». «Я даже не подумала об этом», — со смехом ответила Антуанетта, «потому что на самом деле я совсем не хочу ее видеть, и я лучше воздержусь от этого». «Нет, ты лучше сходи завтра». «Ладно, а что я должна сказать насчет пальто?» «Думаю, что я должна купить ей», — мрачно ответила миссис Басби. «Тогда ей нужна и шляпка, мама». Я отправлю твою серую плюшевую. Она не будет ее носить? Миссис Молбрей знает ее. Она не будет прислушиваться к глупостям. Мама, а кто будет прислушиваться? Я уверена, конечно, не ты. Решившись что-то сделать, миссис Басби делала это очень хорошо. Ради себя самой. Она бы заставила Риту находиться в помещении всю зиму. Но если она должна приобрести ей пальто то оно должно быть таким, чтобы никто не сказал, что она купила для нее дешевое. В связи с этим на следующий день миссис Мавбрей были посланы две коробки. В одной была отвергнутая шляпа, а в другой красивое теплое пальто, которое миссис Базби купила очень дешево, потому что оно было последним в этом сезоне, немного устаревшего фасона. В этот же день Антонетта попросила разрешения увидеть Риту, но ей отказали. Миссис Молбрей хотела, чтобы она побыла одна. В следующий раз кузины встретились в классе. Это было два дня спустя. Это был класс, в котором миссис Мовбрей преподавала сама, и он был для более способных учеников. Антуанетта, оставившая свою кузину в младшем классе, между учениц миссис Блодгит, была немного поражена, когда увидела Риту, входившую вместе с юными леди. Она знала место в привилегированной библиотеке, где проходили эти уроки. Но еще больше Антон удивилась, увидев, как преобразилась ее кузина. Рита была красиво одета в упомянутую раньше шоколадную клетку. Ее льняной воротничок и манжеты были белоснежными и красивыми, как у других девочек. Платье было шито очень хорошо. Густые каштановые волосы Риты стали длинными и теперь были уложены на затылке в слабый узел. Воротничок ее был завязан маленькими вишневыми бантиками, а вся ее фигура была просто очаровательной. Антуанетта, бывший признанной красавицей, почувствовала укол неудовольствия. Она была даже несколько беспокоена и раздражена, что не может сосредоточиться на занятиях. Девочка почти не обращала внимания на урок и получила замечание. Рита, напротив, воспринимала все с восторженным интересом. Она наброчь забыла о своем новом платье и о себе, принимая живое и активное участие в обсуждаемом предмете. Тема была по истории. Рита мгновенно и ненамеренно оказалась во главе класса. Не было формального присвоения звания, но по суждению всех присутствующих ей невольно уступили первое место. Миссис Малбрей сама с трудом сдерживалась, чтобы не так часто смотреть в лицо, которое пристально на нее смотрело, с искренней симпатией и живостью в каждой черте. Многие, конечно, бы же были заинтересованы, но ни одни другие глаза не выражали такого интеллектуального огня, ни одни губы не были такими выразительными, ничьей интерес не был таким чистым и осознанным, как у Риты. Когда после урока девочки разошлись, Кузины встретились. «Интересно», — проговорила Антуанетта, — «что на тебя сегодня нашло?» Тон не был приятным. Рита осторожно спросила ее, что она имела в виду. «Как? Я оставила тебя одной, а встретила другой», — сказала Антуанетта. «Как ты здесь оказалась?» «Так захотела миссис Мовбрей. Я пришла в школу, чтобы учиться Антуанетта. Почему я не могу быть здесь?» «Но как ты можешь быть здесь?» Это девочки высшего класса. Рита слегка засмеялась, ей стало весело. И где ты взяла все это? продолжала Антонета, щупая складку ритиного платья. Какой красивый кашемир. Где ты это взяла? Однажды ночью ко мне в комнату вошла добрая фея и поразила меня. Фея? повторила Антонета. Да, времена феи еще не прошли. Весело, продолжала Рита. «Я не думаю, что есть что-либо приятное, чем посещение доброй феи». «Да что ты имеешь в виду?» «Только это. До свидания. Девочки идут на прогулки, я должна приготовиться, чтобы пойти с ними». Она побежала по лестнице, оставив Антонету раз... озадаченной и удрученной. Под предлогом того, чтобы собрать свои книги, она помедлила в одном из классов на нижнем этаже, ожидая, когда будут проходить девочки». Она знала, что они всегда выходят через этот этаж. Скоро они появились, шляне длинной вереницей. Семьи, которые посылали своих дочерей к миссис Моффбрей, обычно были из богатого сословия общества. Девочки были хорошо одеты, что было оскорблением для глаз Антуанетты. Они были слишком хороши, и многие из них невероятно красивы. Антуанетта не узнала свою кузину, пока та не вышла уже на улицу. Я обернулась, разговаривая с девочкой сзади нее. Новое пальто из темно-зеленой ткани было такое же красивое, как и у нее, но на ней не было старой серой плюшевой шляпки. Ничего подобного. Аккуратная, маленькая зеленая шляпка, очень простая, но новая и хорошо сделанная по размеру, прикрывала лицо, отражавшее веселые лучи. Совершенно не похожее на подавленное, хмурое выражение, которое Антуанетта так ненавидела дома. Все, что она видела, она с оскорбленным видом рассказывала своей матери. Миссис Басби ничего не сказала. Было досадно, в то же время она подумала, что во всем этом была в выигрыше, не меньше, чем в проигрыше. Ведь никто, кроме миссис Мовбрей и самой Риты, не знал, Откуда взялись эти красивые платья и шляпка? Естественно, никто не скажет. В целом, выигрыш был не меньше проигрыша. Но для Риты в настоящее время все было выигрышем. Прогулка с девочками была очень приятной. Идти свободным шагом, сознавая, что ничего нет в ее внешности, что могло вызвать замечание или жалость. В возрасте Риты, возможно, как и всегда, такое состояние ценится и приносит наслаждение. Прогулка была такой, которой она никогда не наслаждалась на улицах Нью-Йорка. Даже тогда, два или три года назад, когда она ходила со своей матерью, она чувствовала, что была одной из толпы бедных, страдающих и плохо одетых. Ходили они в основном по улицам, где эти люди жили в съемных квартирах. Теперь Рита шла там, где здания были красивые, улицы широкие, где прохожие были веселыми и роскошными. Она дышала свободой, шаги были более упругими, а на щеках появился румянец. Когда же маленькая процессия вернулась домой, миссис Парсонс, которая была ответственной, сказала миссис Молбрей, что она представление не имела, какая красивая была миссис Карпентер. А миссис Молбрей, когда они все собрались на обед, бросила внимательный взгляд на нового члена компании. Она успокоилась, что ни одной частички самовылюбленности не было на прекрасном, свежем, одухотворенном лице, хотя красота была неоспоримой. Это был первый раз, когда Рита увидела семью за столом. Для нее все было новым и очень интересным, стол был очень длинным, и просто даже вид такого множества юных лиц, собранных вместе, был для Риты вдохновляющим сам по себе, потому что это были ее подруги-сокурсницы. Они будут работать и отдыхать вместе, Но помимо проживания, стол привел в восторг пристальное внимание Риты. Длительность и порядок сервировки, красота ее назначения, изобилие и качество продуктов – все было самым лучшим, хорошо приготовленным и аппетитным. Стол был простым, как и должен был быть, так что большего для здоровья и комфорта не требовалось. Рита во всей обстановке, окружавшей ее, чувствовала себя дома. Затем был приятный обед а не натянутость. У миссис Басби за столом был такой разговор, который не вызывал никакого интереса для того, чья душа не была в состоянии, чтобы ее кормили сухой, социальной шелухой. Единственным исключением было, когда мистер и миссис Басби вступали в дебаты. В дебатах всегда существовал элемент интереса, если было остроумие с чьей-либо стороны. Здесь же, после того, как все было порезано, было повторение французских поговорок, высказываний или цитат. Каждой ученицей по очереди упражнения проводились под руководством преподавателя французского языка, очень представительной личности в глазах Риты, которой она была представлена в этот же день. Для нее было очень интересно слышать различные акценты, разнообразие голосов и наблюдать различные поведения и манеры девочек, когда голос «Мудмазель Бонтон» произносили «Сювант, Сювант» вызывает их по очереди. Сама она, конечно, ничего не подготовила. Затем разговор принял общий характер. По мере того, как обед продолжался своим путем, миссис Мовбрей делала эту часть очень интересной. В общем, для Риты это время было наслаждением. Не менее интересными были и часы занятий, которые следовали за обедом. Одним из преимуществ Риты было то, что она легко могла концентрировать свое внимание на единственном, что у нее было под рукой. Итак, занятия были для нее глубокими, поглощающими, завоевывающими и, конечно же, триумфальными. Когда звонок призвал членов семьи к чаю, она пришла, готовое для нового удовольствия общение с другими. Залы теперь были освобождены от длинных столов, оставалось только достаточное количество для размещения юных учениц, которым нельзя было доверять, держать чашку чая. Девочки приносили свои разнообразные красивые работы. Комнаты были хорошо освещены, удобно обставлены, стены увешаны гравюрами и картинами, над каминами стояли красивые статуэтки. Все это не было похоже на школу, скорее навстречу большой элегантной семьи. Чай передавался по кругу с булочками, вкуснейшим тортом и печеньем. Миссис мобрей позвала к себе Риту за большой стол и стала ее расспрашивать о том, как прошел день. Она познакомила ее с несколькими одноклассницами. Невозможно описать, как раскрылась и выросла девочка, словно неожиданно расцветшая роза под действием доброжелательной атмосферы и культуры, в которую она попала. Занятия? Рита занималась со всепоглощающей напряженностью. Ни один преподаватель, который соприкасался с ней, не уходил, не получив удовольствия. Она не причиняла им никаких проблем. Рита не была робкой, а также не была, как некоторые из них, скованная и нервозная. Ум ее был открыт для поглощения и усвоения новых знаний. Была ли она счастлива? Во всем доме не было счастливее девочки. Множество новых интересных занятий на время отодвинули на задний план требований ее совести. Рита была одной из тех, чья чаша жизни была объемной. Способности сердца и интеллекта были настолько широки, что их удовлетворение обогащало само существование. Манеры поведения ее были тихими, она никогда не забывала свой образ. Однако глаза, губы, часто сменяющаяся краска лица, непринужденное движения головы, рук и ног тоже свидетельствовали о радостном росте ее души. Миссис Мовбрей наблюдала за этим с невыразимым удовольствием. Для нее стало привычкой, что взгляд ее постоянно искал и останавливался на этом честном и преданном члене ее семьи. Глазариты никогда не встречались с ее без того, чтобы в них не появлялась искорка любви. Весь день теперь для девочки был наслаждением. Он начинался с утренней молитвы, которую она любила больше всего, потому что в ней могла слышать голос миссис Моффбрей. Затем завтрак, веселый и радостный, с надеждой и с перспективой работы на день. Живое, приятное общение за столом. Все это не было похоже на школу. Скорее на большую семью, где все было организовано, как в самом лучшем частном доме. Единственный закон, которым здесь управляли, были правила хорошего поведения. Затем была прогулка по бодрящему утреннему воздуху, а потом занятия. Некоторые часы занятий для Риты были особенно интересными. Ей не нравился латинский, но французский она учила с удовольствием. Мадам Бонтон говорила с определенным киванием головы выражавшим ее удовлетворение, что миссис Карпентер была не мыльный пузырь. Это была ее самая высшая похвала, которую получали только несколько девочек. Между одноклассниц Рита не нашла себе подруг. Некоторые из них осторожно спрашивали, кто она. Другие делали критические замечания, что она считает себя слишком красивой. Третьи заявляли с неприкрытой завистью, что она любимица. Рита не обращала внимания ни на одну из них и никому не доверяла. Поэтому многие из них считали ее какой-то неприступной. Те, кто видел ее чаще, были в этом уверены. В настоящий момент она была в немилости у всех своих соседей по комнате. В доме было правило, что в 10 часов везде свет должен быть, быть погашен. В это время одна из помощниц преподавателя проходила по комнатам, чтобы убедиться, что это было выполнено и все находились в постелях. Рита была одной из четырех девочек, которые занимали большую спальню на третьем этаже. У каждой из юных леди была своя кровать, свой тюк, тумбочка и все, что необходимо было для комфорта. Конечно, об уединении не могло быть и речи. Когда Рита пробыла в своей спальне две или три недели, между ней и остальными девочками в комнате произошло столкновение. В один из вечеров Миссис Джевет прошла по комнатам и погасила свет. Как только ее удаляющиеся шаги стихли, в дальнем конце коридора одна из девочек вскочила и снова зажгла свет. Лампа стояла у изголовья ее кровати. Для нее было достаточно освещение, чтобы читать, когда она лежала. К немалому удивлению Риты, она этим не занималась, пока Рита не уснула. На следующий вечер произошло то же самое, и так продолжалось. Рита стала чувствовать себя неловко и, наконец, не могла больше молчать. Когда на следующую ночь это повторилось, она выразила свой протест. «Миссис Энтабл», — сказала она, — «то, что ты делаешь против правил». Она говорила довольно четко, хотя и пониженным голосом, но никто не обратил ни малейшего внимания на ее слова. Одна из трех девочек уже спала, вторая хихикала, нарушительница не реагировала. Риту бросила в жар. Что же ей делать? Не уступать же, конечно. Уступать перед лицом противника никогда не было ретиным правилом. Она встала с кровати и подошла поближе к девочке, которая читала. «Мисс Интабл, то, что ты делаешь, это нарушение правил». «Занимайся своим делом», — резко ответила девочка. «Я занимаюсь», — возразила Рита. «Это мое дело соблюдать правила миссис Мофф а не помогать их нарушать. И я не буду». «Не будешь что?» «Ты хочешь подлизаться к старой Мовбрей? Вот что ты делаешь! Я терпеть не могу такие выходки!» «Ты лучше иди и доложи ей, чем мы занимаемся!» — презрительно сказала третья девочка. «Мисс Макферсон!» — сказала Рита дрожащим от гнева голосом. «Я думаю, что миссис Мовбрей доверяет вам. Как ты можешь допустить, чтобы оказаться неверной?» «Глупости! Лицемерка! Никто не спрашивает твоего мнения насчет этого!» «Кто ты такая?» — сказала Макфейрсон, которая, по своему мнению, была кем-то. «Я тоже не спрашиваю твоего», — ответила Рита. «Я не буду участвовать в нарушении правил, мадам. Одна четвертая часть света моя, и моя часть не должна гореть после отбоя». С этими словами она погасила свет. Слова подавленной ярости и презрения сопровождали ее, когда она возвращалась к своей кровати. На следующий день Риту явно обходила большая часть одноклассниц. Следующим вечером после десяти часов свет снова был зажжен. «Так вот, миссис Карпентер», — провозгласила читательница, — «я не собираюсь выносить твое недостойное поведение, так что, пожалуйста, оставь свет в покое». «Я не могу этого сделать», — возразила Рита. «Тогда я буду участницей в твоем бесчестии». «Бесчестие? Все равно оставь его в покое или я...» «Что, мисс Энтабл?» Макферсон и я уложим тебя на кровати и привяжем, а Дженникс поможет нам, настрою против тебя одной. Лучше придержи свой язык. Рита задумалась. Ее не устраивало чувство собственного достоинства в этом вопросе. Она приподнялась на одном локте. Я не собираюсь с вами драться, сказала она. Это не мой принцип. Но если вы не погасите свет, я скажу миссис Мамбрей» чтобы она назначила кого-нибудь, чтобы проследить, как ее правила выполняются в доме. Поднялась настоящая буря. Ярость презрения и оскорбления посыпались на голову Риты. «Предатель! Шпион! Доносчик!» Это были одни из самых более мягких выражений, опустившихся в ее адрес. «Я не доносчик», — сказала Рита, когда ее можно было услышать. «Я не собираюсь упоминать ни чьих имен». Я только скажу миссис Мобрей, что она должна назначить кого-то, чтобы следил, чтобы ее правила соблюдаются. Правила? Да она злая, скупая, ограниченная, недалекая школьная мадам. Если бы ты видела, как у миссис Доджейс. У девочек там свобода, они принимают друзей, ходят в оперу, у них танцы, они делают все, что им нравится. Миссис Доджей До настоящая леди». Я не собираюсь оставаться в этом мерзком доме после того, как закончится этот семестр. мари Энтебл», — проговорила Рита, снова поднимаясь на локоть, глаза ее горели. «Разве тебе не стыдно? Миссис Мовбре была так добра к тебе, так щедра, так милосердна. Сколько времени прошло с тех пор, как она нянькала тебя во время ужасной болезни, ухаживала за тобой день и ночь, принимая твою мать и сестру целых десять дней в своем переполненном доме?» и ты осмеливаешься назвать ее недалекой? Скажи мне, если можешь, возместили ли твоя мать-сестра свое пребывание здесь? Или это сделала она? Отвечай, если у тебя есть хоть кусочек души. Разве тебе не стыдно? Я думаю, что тебе нужно закрыть лицо покрывалом и никогда больше не смотреть никому в глаза. Опершись локтем о постель, Рита высказывала все пониженным голосом, но с резкой энергией и прямотой. Другие девочки вначале молчали, пораженные, потому что Рита была обычно весьма сдержанной. «Вы можете поступать, как вам нравится», продолжала она более спокойно, «но я не буду поддерживать вас в неправильном поведении. Если свет снова будет гореть после десяти часов, я буду принимать свои меры. Моя семья была из честных людей». Последние слова переполнили все. Снова разразился ураган оскорблений, Но Рита закуталась в свое одеяло и больше ничего не говорила. В этот вечер свет больше не зажигали. Однако, как случается в природе, непослушные девочки недолго могли сдерживаться под влиянием той, с которой они не считались. Две недели спустя, когда миссис Мовбрей была в библиотеке одна, к ней вошла Рита. "Но, «Ну, дитя моя, что случилось?» – прозвучал ласковый голос, который она так полюбила миссис молбрей расставляла в порядок книги на полке и говорила бросив быстрый взгляд на девочку приближавшуюся к ней чтобы видеть кто вошел можно мне сказать вам нечто мадам да говори что ты хочешь я не знаю как выразить то что я хочу сказать прямо дитя мое, самое лучшее это говорить прямо в чем дело ничего со мной мадам Но если это вас сильно не затруднит, я думаю, я бы хотела, чтобы вы перевели меня в другую спальню». «Спальню?» «Да, мэм». «Почему?» Быстрые руки миссис Мовбрей продолжали работать все время, пока она говорила, вытаскивая и переставляя книги. Рита стояла в нерешительности. «Мадам, прежде чем я отвечу, я бы хотела задать другой вопрос. Что я должна делать, если я вижу, что делается что-то, что вы запретили?» Теперь на нее был брошен быстрый, острый взгляд. «Что ты видела?» «Это как раз то, что я не знаю, должна ли я вам об этом говорить. Я думала, возможно, будет лучше для меня, если я буду там, где не буду этого видеть». «Почему?» – сухо спросила миссис Мовбрей. «Тогда я не буду участвовать в неправильном». «Я предполагаю, что это даже и не мое дело. Я думаю, что вам будет затруднительно, чтобы перевести меня». «Любые перемены в таком доме, как этот, затруднительные», — ответила леди. Рита стояла, не зная, что делать дальше. Миссис Малбрей поднялась по лестнице, чтобы привести в порядок книги на верхней полке, и до тех пор, пока не спустилась, они больше не разговаривали. «Ты хорошо сделала, что не упомянула имен, и не вдавалась в подробности», — сказала она. «Я всегда сомневаюсь в доносчиках, и ты также права в том, что отказываешься быть свидетелем того, что неправильно». Я дам тебе другую комнату, милая. Она обняла Риту и несколько раз поцеловала ее. Нашла ли я в тебе друга? Спросила она. Вы, мадам, сказала Рита, я ничего не могу для вас делать, но для меня вы делаете все. Ты можешь одарить меня любовью и правдой. Все это мы можем давать друг другу, не так ли? Способы выражения этого могут быть различными. Где ты думаешь проводить свои каникулы? Спросила она уже другим тоном. «Не знаю, мадам, об этом я не думала. Хочешь провести их со мной?» Радость вспыхнула в глазах, на губах и щеках Риты. «О, мадам, а мне можно?» «Я ожидаю, что человек шесть юных леди останутся со мной. Вот для тебя записка о твоей тете». Она подала Рите открытую записку. Там было предложение, чтобы Рита привела немного времени между Рождеством и Новым Годом в ее доме, но нет, ни праздника. Рита прочла и посмотрела вверх. «Напиши, — сказала мисс Мобрей, — что я пригласила тебя, и ты приняла приглашение на все праздничные дни». Улыбка и взгляд ее приятных глаз очаровали Риту. Она готова была наклониться и поцеловать даже ее одежду. Глава 17. Пакеты и Библия. Эти каникулы навсегда остались в памяти Риты. Сочельник, и день перед этим в доме была большая суета и приготовление. Почти все девочки, которые жили в доме, разъехались по своим домам, за ними последовали и помощницы преподавателей. Осталась только миссис Блонгет. Неожиданная тишина сменила шум беготни. Вместо длинных столов на середину комнаты был выдвинут маленький столик, и миссис Мовбре пришла на обед уставшая, но готовая к развлечениям. Обычные дни недели всегда были заполнены делами, которые занимали ее сердце, а теперь это был абсолютный праздник. Никто лучше мисс Малбрей не знал, как его проводить. Он был в самом ее дыхании, в голосе и в словах. Возможно, часть из этого делась ради других, но большая его часть была, несомненно, настоящей. Некоторые девочки были очень грустными. Но Рита наслаждалась, словно находилась в раю. «Мисс Блодгит, вы не будете вешать ваш чулок?» Мисс Блодгит сдержанно улыбнулась и дала понять, что она уже вышла из возраста. «Вышла из возраста, моя дорогая мисс Блодгит. Человек никогда не выходит из возраста, чтобы быть счастливым. Я намереваюсь быть счастливой, насколько возможно. Я собираюсь повесить мой чулок и ожидаю, что каждый в него что-то положит». «Вы должны нас известить заранее, мадам», — сказала миссис Блодгит. «Известить вас заранее», — повторила миссис Мовбрей, и глаза ее озорно заискрились. «Моя дорогая, я не желаю ничего, кроме добровольного подарка. Не подумаете ли вы, что я собираюсь вас шантажировать, «Миссис Блодгит, я думаю, что вы меня лучше знаете». Шутила ли она или говорила серьезно, Рита не могла понять. Что она разыгрывала мисс Блодгит, Рита понимала. Но была ли это просто болтовня о чулках и подарках? Глаза миссис мобрей светились озорством, губы ее изогнулись в красивой улыбке, чего бы она ни имела в виду, Рита была очарована. Некоторое время миссис Малбрей продолжала, развлекаясь сама и веселя девочек, и недалекая миссис Блонкет оказалась в некотором смущении. Мадам была слишком остроумной для нее. Миссис Э. «Ты будешь вешать свой чулок?» Мисс Эмори, в свою очередь, сдержанно улыбнулась и, казалось, не знала, что ответить. «Мисс Ютабл!» «Да, мэм!» «Конечно же! Мы все повешаем наши чулки!» «Луиса, ты думаешь, самое подходящее место будет возле трубы?» Девочка, с которой общались, была маленькой. Родители оставили ее с миссис Мовбрей на время, пока путешествуют по Европе. Она улыбнулась, на щеках у нее появились ямочки, и она заявила, что любое место будет подходящим. «Но ты думаешь, что Дед Мороз спустится по трубе?» «Я всегда знала, что это не так, миссис Мабрей». «Ты знала?» «Она знала, миссис Блотгет. Ах, мы становимся такими мудрыми в этом поколении». «Подумать только, маленькая миссис Фарар не верит в Дедушку Мороза». «Я думала, что это большая потеря. Миссис Карпентер, а ты что думаешь об этом? Ты думаешь, что лучше позволить холодному дневному свету рассеять все наши мечты? Солнышко не холодное, мадам, но оно не оставляет никаких тайн. Я не люблю тайны, мадам». «Ты не любишь? Я думаю, что очарование чулка состоит в том, что это тайна» прислушиваться к звуку оленьих копыт по крыше и шуршанию бумажных пакетов, когда Дед Мороз спускается по трубе. О, с этим ничего не сравнится. Я бывало лежала и прислушивалась, крепко зажимала глаза, чтобы не глянуть, вся в трепетном восторге этой тайны. «Я бы посмотрела», — сказала Рита. «Ты никогда не должна смотреть на Деда Мороза, он этого не любит». Но я всегда знала, что это не Дед Мороз. «Ты думаешь, что ты и миссис Фарар счастливее от того, что вы так такие мудрые?» «Я не знаю», — ответила Рита со смехом. «Не могу думать просто по-другому». «Миссис Мобрей», — сказала миссис Блоткетт, «мисс Карпентер — единственная леди в доме, которая говорит абсолютно правильно. Вы это заметили?» «Моя дорогая миссис Блоткетт, пожалуйста, не начинайте сейчас урок грамматики. Жизнь слишком коротка, чтобы сглаживать все углы, а их так много». «Иногда мы должны срезать их. Я тоже не всегда говорю литературно правильно». Теперь она перешла на более деловые вопросы, как присутствующий юные леди ожидает провести следующий день. Когда же они встали из-за стола, она спросила, «Не хотела ли бы Рита составить ей компанию и поехать с ней прямо сейчас? Ей нужно кое-что сделать. Поездка и занятия сочельника навсегда остались в памяти Риты», как видение неописуемого удовольствия. Город был ярко освещен, по крайней мере там, где проезжали они с миссис Мовбрей. Улицы полны веселого народа, веселые настолько, насколько невозможно было увидеть другое время года, как только перед праздниками. Все покупали или уже купили и несли пакеты, обернутые в коричневую бумагу. Они были всех размеров и форм. Лица многих выражали предвкушение приятного сюрприза, приготавливаемого для других. Миссис Мовбрей была занята подобными мероприятиями. Рита это сразу увидела. Магазины были сценами счастливой суеты, счастливыми для хозяев, потому что у них хорошо шла торговля, и счастливыми для покупателей, потому что каждый приобретал то, что желал. Миссис Мовбрей прежде остановилась у большого продуктового магазина И даже здесь все было чрезвычайно привлекательным и интересным для Риты. Он не похож был на маленький угловой магазинчик недалеко от улицы Джейн, где она иногда покупала половину фунта чая и несколько картофелин для мамы, хотя смешанный запах специй и сыра напомнил ей о нем. Специи и сыры здесь были намного лучше, а соответственно и ароматы. Рита никогда не забыла это впечатление даже тогда, когда снова входила в подобное большое заведение. Таинственная суета и радость этого сочельника мгновенно всплывала в ее памяти. Миссис Маврей должна была сделать несколько заказов. Один из них очень заинтересовал Риту. Она заказывала двадцать или тридцать фунтов чая, расфасованного в пакеты по половине фунта в каждом. Столько же фунтов сахара кусочками. Когда они с Ритой поехали дальше, она объяснила, для чего все это. «Для того, чтобы отвезти моим бедным пожилым людям». «Живущим в доме для цветных престарелых». «Ты когда-нибудь слышала о старом доме для цветных престарелых?» «Думаю, что нет. Это заведение для проживания уже беспомощных пожилых чернокожих людей, у которых никак двое не осталось, кто бы о них позаботился. Они ожидают увидеть меня на Рождество. Не хотела ли бы ты поехать со мной завтра после служения в церкви туда, чтобы отвезти им чай?» Рита ответила очень искренне, что с миссис Момбрей она будет рада поехать куда угодно. «Эти бедные старенькие женщины очень любят чай, а у них не бывает такого хорошего. Чай для них готовят в огромном котле, подслащивают его патокой, не учитывая разницу во вкусах», добавила со смехом миссис Момбрей. «А многие из этих старушек понимают, что значит хороший чай, так же, как и я» а этот общий чай для них просто ужасный, поэтому на Рождество я всегда привожу им половину фунта чая для каждой и сахар кусочками. Ты не представляешь, с каким нетерпением они ждут этого времени». «Половины фунта чая хватит довольно надолго», — сказала Рита. «Откуда ты знаешь, милая? Я покупала половину фунта для мамы, и затем я всегда его заваривала для нее, поэтому я знаю, что его надолго хватит, если расходовать экономно». «Так, значит, ты была домохозяйкой?» «Немного. Я делала кое-что для мамы. Миссис Басби ее сестра?» «Да, мэм, но совсем не такая, как она. Даже ни нисколечко не похожа. Где была миссис Басби в то время?» «Здесь, там же, где и теперь. Она что, никогда не приходила, чтобы проведывать вас?» «Она не знала, где мы были. Мама никогда не говорила ей. Знаешь ли ты, почему, моя милая?» «Она была очень недоброй», — ответила Рита тихим голосом. Миссис Мабре подумала, что, возможно, вина была обоюдная. «Ты должна постараться забыть все это, милая. Если и были какие-то недопонимания, всегда лучше простить и забыть. А Рождество — это прекрасное время, чтобы это исполнить. Я никогда не вспоминаю обид на Рождество. А твоя тетя, похоже, склонна быть доброй к тебе теперь». «Нет, мэм, я не думаю, что она склонна». «Так ты не считаешь?» «Нет, мэм, я не думаю». «Почему, милая, ты не должна таить злобу?» «А что такое злоба?» «Ну, это плохие пожелания». «Плохие пожелания? Не думаю, что я желаю ей чего-то плохого», медленно произнесла Рита, «но я не простила ее». «Что ты хочешь для нее сделать?» «Я не знаю. Я бы хотела, что ей, бы ей было стыдно за себя, если бы я знала, как». «Думаю, что это не в твоей власти, дорогая. Я бы даже не пыталась. Это похоже на месть. А всякая месть для нас запрещена. Мне отпщение. Я вас дам, говорит Господь». «Я не имею в виду месть», сказала Рита. «Я думала наказание какого-то рода. Ну, немного. Это и есть значение слова «месть». Просто наказание, но в твоем сердце, Рита, это месть. Оставь это, милая. Это не в духе Христа». «Ты должна простить, если хочешь быть прощенной». «Но я не знаю, как». Тихо, но упрямо проговорила Рита. «Посмотри, как Иисус это сделал. Когда прибивали его к кресту, он сказал, прости, Мочи». «Да, но он...» «Миссис Мовбрей, он сказал так же, они не знают, что делают». «Милая моя, никто не знает зло, которое он творит. Это не извиняет зло» но это помогает твоему милосердию грешнику. Никто не понимает, какое зло он делает. Я предполагаю, что миссис Басби понятия не имеет, как сильно она тебя огорчила». Рита подумала, что тетя тоже этого не знала, но вслух ничего не сказала. С минуту она помолчала, а затем спросила, «Живут ли в доме для цветных престарелых только женщины?» «О нет», — ответила мисс Мовбрей. «там мужчин тоже очень много» я их, конечно же, порадую. Я предполагаю, что нам пора дальше. Затем коляска снова остановилась. Здесь оказался книжный магазин. Он был большим и красивым. Ярко горел свет, и на каждом столе и прилавке лежало столько отпечатанных сокровищ, гравюры и книжки в кожаных переплетах в таком изобилии, какого Рита никогда раньше не видела. Миссис Мовбрей сказала ей, что она может посмотреть картины и книги, пока она займется делами, которые привели ее сюда. Таким образом у Риты был целый час развлечений. Какие книги! А картины! Интересные страницы, прекраснейшие листочки! Глаза ее сияли от восторга. Переходя от одной вещи к другой, осторожно прикасаясь и ощупывая, Она проводила исследования, то захваченное интересной открытой страницей, то рассматривала гравюру с удивлением, восхищением и наслаждением. Казалось, времени прошло очень мало, но на самом деле прошло три четверти часа, когда миссис Молбрей снова подошла к ней, закончив свои заказы. С раскрасневшимися щеками и напряженным взглядом Рита склонилась над чем-то, потеряв на время слух. Миссис Молбрей вынуждена была коснуться ее, Она улыбнулась, когда Рита вздрогнула. «Что ты нашла, моя милая?» «Все на свете! Миссис Мовбрей. В этот момент я смотрела на Атлас!» «Атлас?» «Да, самый лучший, который я когда-либо видела! Ох, он такой красивый! И в нем так много вещей описано и объясняется!» «Прекрасный Атлас! А еще я смотрела иллюстрации книжки «Арабские ночи!» «Мне кажется, так они назывались!» «Тебе не приходилось еще никогда читать?» «О, нет, мэм, у меня не было возможности читать книги до сих пор. А ты читаешь теперь что-нибудь, кроме программы?» «У меня нет свободного времени, нужно много читать по истории, но я все-таки начала читать в Аверле. Тебе нравится?» «О, гораздо больше, чем я могу выразить. Смотри, чтобы это не отвлекало тебя от занятий». «Нет, мэм, я этого не боюсь», — радостно ответила Рита. Миссис Молбрей не разговаривала по дороге до тех пор, пока коляска не остановилась у магазина стюартов. Впервые Рита была внутри этих белых стен. И этот магазин завершил ее очарование. Прежде всего, размер магазина и количество занятых там людей и поглотил ее внимание. Ни одна вещь не переставала ее удивлять, но со временем человек привыкает даже к удивительному. Она смогла рассмотреть то, что было на прилавках, и что было перед ними. Какое-то время наследовала за миссис Мовбрей, не видя даже, чем та была занята. У миссис Мовбрей было много дел. Рита стала в ей помогать. Они вошли в круглую комнату и остановились перед огромным прилавом перчаток. Девочка была полностью занята тем, что она видела на шелковом прилавке. Очнулась она только когда услышала голос миссис Мавбрей, которая спрашивала Какой у тебя размер, Рита? Мэм, ответила девочка, я не понимаю, какой размер перчаток ты носишь? Я не знаю, мэм. О, да, я вспомнила, шесть с половиной. Шесть с половиной, повторила миссис Мовбрей продавцу и стала вытаскивать перчатки из пакета, который ей подали. Вот темно-зеленые, милые, они почти такого же оттенка, как и твое пальто. А вот тоже красивый цвет, бросая темно-серые перчатки поверх зеленых, а затем последовали коричневые. «Теперь нам нужны цвета посветлее. Тебе вот эти понравятся?» «Да, мэм». Больше ни слова Рита не могла произнести. Она выглядела сбитой с толку и смущенной, когда пары жемчужно-серных перчаток положили на зеленые, темно-коричневые, бежевые и затем пепельно-розовые. Целых шесть пар изящных перчаток. Рита никогда даже не мечтала о таком изобилии. С волнением слова благодарности она произнесла тихим, еле слышным голосом. После этого они вышли из этого отдела и оказались среди праздничного разнообразия. Рита была почти ослеплена. Конечно же, не блесками, но сочетанием неописуемой красоты, которая была у нее перед глазами, куда бы она ни посмотрела. Миссис Молбрей делала покупки. Рита знала, что это ее не касалось, и она никогда не проявляла нетактичного любопытства – Она смотрела на все остальное. Ее восхищали веера, шкатулки, рабочие коробки, необычные корзинки, ручные зеркальца, расчески и щетки, флаконы духов, письменные наборы, табакерки, изделия из Японии, маленькие часики, подставки для посуды и коробки для перчаток, коробки для письменных наборов и шкатулки для бижутерии. — Рита, у тебя есть дорожная сумка? — вопрос заставил ее вздрогнуть. — Нет, мэм. Я никогда не путешествовала. Ну, когда-нибудь будешь? Как тебе нравится вот это? Думаешь, она слишком большая? Рита не могла выговорить ни слова. Разве миссис Мобрей забыла, что уже только что купила ей шесть пар перчаток? Мне всегда нравились дорожные сумки, в которые можно кое-что положить, продолжала миссис Мобрей. Тебе нужно место для книги, место для письменного материала. «У тебя всегда должно быть письменный материал в дорожной сумке, марки и все необходимое. Никогда не предугадай, что тебе вдруг срочно понадобится. Я думаю, что это подойдет, правда?» Она взяла красивую коричневую сумку из замши с острым запахом бересты. После особого процесса обработки коры замок был никелированным. Рита сильно покраснела, говорить в этот момент она была не в состоянии. Тогда я думаю, что подойдет», — заключила миссис Молбрей. Сама, в возвышенном праздничном настроении, приготовляя удовольствие для огромного количества людей. Она делала все это с ангельским удовольствием, принося утешение и радуя бедных и богатых, юных и престарелых. В отношении Риты она совершила то и другое. «Не хотела бы ты взять это с собой домой, милая», — продолжала она. «Сегодня нужно будет отправить столько много вещей из магазина» что они не скоро достигнут пункта назначения. А я всегда люблю быть уверена в том, что я получила. «Хотя ошибки здесь происходят очень редко», – любезно добавила она, глядя на продавца, который ее обслуживал. Рита без слов взяла сумку, потому что ничего не могла сказать и положила в него пакет с перчатками, чтобы удобнее было нести. «Разговоры о богатстве – это дело сравнительное». В этот вечер Рита со своим сокровищем, состоявшим из сумки и перчаток, была богаче любой жены миллионера. Она старалась сказать слова благодарности своей благодетельнице, когда приехали домой, но миссис Молбрей оставила ее. «Иди спать, милая», — поцеловав Риту, сказала она, «и не забудь повесить свой чулок. Тебе там комфортно?» «О да, мэм, о да», — ответила Рита и пошла наверх. «Комфортно ли?» Она была одна в комнате, все ее соседки по комнате разъехались в разные места на праздничные каникулы. В здании было тепло, Рита прикрыла дверь и поставила сумку на стол, затем села и стала на нее смотреть, отчего сердце ее переполнялось чувством радости и благодарности. Повесить чулок. Ей? Разве она уже недостаточно получила подарков? Все происходящее для Риты было странным. Большинство людей находят удовольствие в удовлетворении своих желаний или поощрении религиозных впечатлений. Для нее горе, казалось, сбивало с толку все ее духовное состояние, а радость восстанавливала. Она сидела, глядя на свои сокровища, вспоминая все прекрасные вещи, окружавшие ее, сравнивала их с предыдущими несчастьями, и вся глубина ее природы пробудилась. Она должна стать очень хорошей девочкой и под «хорошей» Рита не имела в виду только учебу. Совесть направляла ее намного дальше. Вдохновленная примерами, которые она видела, она теперь знала, что значит на самом деле быть хорошей. Да, ее мать простила бы тетю, а мистер Дигби никогда бы не поступил с ней плохо. Если бы он был на ее месте, то немедленно бы пошел, Она в этом не сомневалась, чтобы примириться, признать бы свою ошибку и попросил бы прощения. Больше того, такие чувства и действия были бы лучшим результатом и привычного смирения и любящего послушания Богу. Рита знала, что она должна быть, как они, и слезы сокрушения полились из ее глаз от сознания, что она не такая. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Промелькнула мысль, которую она когда-то читала в Библии. «Что удерживает?» «Мой ужасный характер», — ответила себе Рита. «Моя испорченность и упрямство». «А что может помочь?» «Да, помощь была. Она это знала и верила. Она взяла Библию, открыла записанные места и смахнула слезы, чтобы не мешали читать. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их?» «Хорошо», — сказала Рита, — «с этого момента я буду их соблюдать». «И простишь», — прозвучало у нее в сердце. «Да, прощу, и все остальное. Я прощу. Но ты же не сможешь. Тогда я попрошу помощи». И она попросила. Искренно, со слезами, горячо и долгое время она молилась. Она ощущала, что сердце ее было словно камень. Наконец она пошла спать, чувствуя себя нисколько не лучше, но с твердым решением, что она будет настоящей слугой Божьей. Наступило рождественское утро, чистое, холодное, яркое и тихое. Рита проснулась от звонка. Первая ее мысль была о решении, принятом прошлой ночью, за которую она крепко ухватилась. Следующая мысль была о том, что это рождественский день, и она может посмотреть на свои перчатки в замшемой дорожной сумке. Рита вскочила и уже наполовину оделась, прежде чем заметила, что на пустой кровати, стоящей напротив ее, лежали необычного вида свертки, завернутые в коричневую бумагу. «Они, должно быть, принадлежат миссис Молбрей, и попали сюда по ошибке», — подумала она. С этим Рита подошла к кровати, чтобы убедиться в своем предположении. Но к своему невыразимому удивлению она увидела свое собственное имя — «Еще рождественские подарки!» Рита с поспешностью оделась, она не решалась открыть ни один из них до тех пор, пока не оденется. Затем внутренний голос шепнул, «У тебя не будет достаточно времени для молитвы». Сердце забилось, она отвернулась и склонилась на колени. Она не собиралась сокращать молитву, а искала помощи, чтобы простить. Рита искренне просила, чтобы стать новым творением, потому что была уверена, что старое творение ни за что не простит». «Даже до конца жизни!» Она поднялась, смахнула слезинки с глаз и пошла, чтобы посмотреть эти таинственные свертки. Один предмет был легким, квадратный и тонкий, другой, по всей вероятности, книга, и причем тяжелая. Она открыла меньше пакет первым. «Что это? Двенадцать батистовых платочков, а на них маленький шелковый ярко-голубой галстук!» «Рита нуждалась в этих вещах очень сильно!» Она была готова закричать от радости. Теперь другой пакет. Дрожащими руками она открыла и его. Коричневая бумага, шелковая, и показалась маленькая библия Бакстера в мягком переплете. Рита страстно любила все красивое и изящное. Ее собственная библия была старой книгой, довольно потертая от частого употребления, с пометками двух поколений, которые пользовались ею а это было совершенство книги во всех отношениях. Рита лишилась дара речи, и никто, кроме слез, не мог выразить ее чувства. Это были слезы великой радости, раскаяния, слезы новой цели и абсолютного осознания своей беспомощности — делать что-либо хорошее. Она снова опустилась на колени, предоставив слезам аккомпаневировать ее молитву. Рита поднялась и прижала к себе Библию с самой сердечной любовью. В это утро завтрак был позже, и у нее было достаточно времени, чтобы посмотреть свои подарки и немного успокоиться, прежде чем спуститься вниз. Рита шла внешне совершенно спокойная. Для нее казалось, словно в прошлого вечера мир повернулся два или три раза. Другие, присутствующие по ее наблюдению, не потеряли головы и выглядели, как и обычно. Все были одеты, чтобы сразу идти в церковь. В их взглядах и манерах отражалась приятная праздничная свобода. Только миссис Мовбре была по-настоящему праздничная. Она искрилась от радости, готовая делать добро. Рита сидела за столом рядом с ней. В глазах миссис Мовбре был блеск, развлечения и проказы, когда она спросила за чашкой кофе, спускался ли Дед Мороз по ее трубе. Она не дала Рите ответить, но тут же стала задавать вопросы кому-то еще. Только спустя несколько минут, когда положила кусочек мяса на тарелку Риты, миссис Мовбрей посмотрела на нее с любопытством и лаской, которые свидетельствовали, что она все понимает и в словах нет необходимости. Когда завтрак и молитва закончились, пришло время идти в церковь. Сразу же после служения миссис Мовбрей с Ритой взяли коляску и отправились в дом для цветных престарелых. Все пакеты с чаем и сахаром были с ними, так же, как и коробки с бисквитом. Прибыв на место, миссис Мовбре, прежде всего поинтересовалась, привезли ли молоко и где сложили все остальное. Затем последовала сцена, или лучше сказать вереница сцен, которую невозможно забыть. Миссис Мовбре прошла по всем комнатам, раздала каждому бедному существу среди женщин половину фунта чая, фунт сахара, пол-литра молока и внушительный кусок бисквита». «Милая», — шепнула Нарите, которая помогала ей, — «для них очень важен кусочек этого бисквита, ведь здесь они его совсем не получают. Разве им не дают даже молока?» Одна леди купила для них корову, чтобы у них всегда было хорошее молоко, но это не сработало. Смотрительница забирает сливки себе, а им оставляет только голубоватую жидкость, которая остается. Когда же попытались исправить это положение то кому-то показалось, что содержать корову слишком уж дорого. «Какой ужас!» – возмущенно воскликнула Рита. «Мы не можем иметь в этом мире все, как нам хочется. Находи находиться в доме намного лучше, чем остаться на улице». Но Рите дом совершенно не понравился. Различные формы немощи, болезни и увядания для нее были очень неприятны. Она была одной из тех, на кого все красивое, благородное, изящное – имеет огромное влияние и, соответственно, отталкивает и огорчает вид страданий и грубый образ жизни. Весь восторг этих женщин при появлении миссис Мавбрей и живое наслаждение ее подарками выражался громким восклицанием благодарности. Рита никак не могла сочетать это с видом их изможденных морщинистых лиц, сгорбленных фигур, тусклых глаз и унылых выражений. Не все были такими. Но таких было большинство. Конечно же, за эти два года в Нью-Йорке Рита не имела большого опыта жизни. Она жила там, где жила бедное сословие людей и привыкла их видеть. Но больные и искалеченные в основном были у себя в квартирах, где она их не посещала, и встречи могли быть только изредка. Здесь же было целое общество с физическими недостатками, что подавляло ее юное сердце и вызывало близгливые чувства. Было неприятно, и Рита, как и многие другие, не имеющие жизненного опыта, увлеклась тем, что ей нравилось. Она с удивлением наблюдала, с каким ликованием и наслаждением миссис Мовбрей вращалась среди этих бедных людей. У нее слова ободрения были для каждого. Само ее присутствие и вид был подобен появлению лучика света и любви среди их темноты. Похоже было, что она знает их почти всех». «Как ваш ревматизм, тетушка?» – весело спросила она маленькую морщинистую желтокожую женщину, сидящую в кресле качалки возле камина. «О, миссис, он очень жесткий. Он такой. Где он сейчас? В ваших руках или в ногах?» «О, миссис, во всех местах. Пронизывает так, что нет ни одного места, где его нет. Он у меня в руках, и в ногах, и в голове, и в спине. И я не могу спать ночами. А ночи такие длинные. Они такие». «Ах, да, от этого ночи кажутся длинными, лежать в болях и без сна. Я знаю это по собственному опыту, у меня однажды был ревматизм». «У вас, миссис?» «Но он не был таким плохим, как мой». «Нет, не такой. Да и я сильнее, чтобы перенести его. Вы знаете, кто силен вам помочь, тетушка?» «Да, миссис», — ответила бедное создание с глубоким вздохом. «Я люблю Господа, конечно, люблю. Он помогает. Но временами я такая усталая. Мы все это забудем, когда придем на небо, тетушка». В тусклых глазах показался слабый свет, когда она посмотрела на говорящую, и на иссохших губах появилась слабая улыбка. Лучи этого утра уже пробивались через точки. «Смотрите, тетушка, я принесла вам замечательный чай». «Может быть, сразу же и заварим вам чашечку?» «У вас не будет времени, миссис». «Будет. Время есть для всего. Сабрина, принеси, пожалуйста, сюда чайник с кипятком и поставь его на огонь. Только смотри, он должен закипеть». Пока женщина пошла исполнять поручение, миссис Моффбрей пошла по комнате. У нее было столько, много знакомых, с кем нужно было поговорить. Рита даже подумала, что она забудет чайник или чай. Но она не забыла». От самой двери, которая вела ее в другое помещение, она вернулась. Чайник кипел, она попросила несколько чайных чашек, заварила чай, но не из пакетика, который подарила старушке, а из другого, и налила его в чашку. Положив сахар и вдобавив молока, она подала его женщине, налила себе и предложила всем желающим, которые были там. Здесь, возле камина, у них получился настоящий праздник так как миссис Мовбрей принесла с собой и торт. «А теперь, — сказала она Рите, — когда они торопливо уходили, они будут помнить об этом целый год. Я всегда пью чашку чая с тетушкой Луизой». Теперь они пошли мужчинам, чтобы раздать и им подарки. Рита с нескончательным восхищением наблюдала за гранциозной внимательностью и тактом, с которыми миссис Мовбрей знала, как преподнести подарок каждому. Она приносила неописуемое удовольствие своей добротой тем, которые ее давно не испытывали. Когда она с ними говорила, сгорбленные спины вдруг распрямлялись, а тупое выражение лиц озарялось светом. Та самая красота, принадлежавшая ей в такой редкой мере, была могучим талантом делать добро, когда полностью была отдана на служение Христу. Она была прекрасным ангелом в образе человека, приходившим среди нужды, страданий и беспомощности. Свет ее оставался с ними даже после того, как она уходила. «Как ваши дела, дядюшка Бакчус?» — спросила она, приближаясь к пожилому, седовласому, чернокожему мужчине в углу. Он поднялся. Это был высокий, худой, нисколько не согнутый человек, хотя лицо его свидетельствовало о довольно почетном возрасте. Он низко с достоинством поклонился прекрасной леди и затем только пожал протянутую ему руку. «Ближе к дому, мадам», — ответил он, — «еще на один год ближе». Рука слегка дрожала, голос тоже, хотя разум был очень ясным. «Вы не спешите оставить нас?» «На другой стороне лучше, мадам». «Да, это правда. И так приятно сознавать, что есть она, другая сторона, правда?» «А вам здесь комфортно, дядюшка Бакчус?» «Комфортно?» — повторил он. «Я не знаю. Я сижу у ворот, ожидаю, когда Господь скажет открыть их. Чужных ворот, куда я постоянно смотрю. Это только место ожидания. Место ожидания. Да, но я бы хотела, чтобы вам было комфортно, пока вы ждете. Что я могу для вас делать? Господь послал меня спросить вас». Он слегка улыбнулся, очень приятной улыбкой, хотя губы, на которых они, она появилась, были совершенно иссохшими. «Ничего мне не надо, мадам. Здесь я буду только ждать. Когда я приду домой, там у меня будет все, что нужно, но это там». «Я подумала, дядюшка Бакчус, что вы бы хотели четкую печать, чтобы читать слова, которые вы любите. Смотрите, я вам принесла вот что». «Вы сможете читать почти что без очков, правда?» Она достала Новый Завет в четырех тоненьких томах, открывая перед ним красивую страницу с самым большим и четким форматом. Старик почти засмеялся, получая подарок. «Оно такое хорошее!» — сказал он. «Лучше, чем старое, правда?» «Это, конечно, лучше!» — повторил он. «В старом буквы мучительно мелкие. Если бы я не знал...» «Что они означают, то я бы совсем не мог с ним пользоваться». «Прекрасно. Тогда я в этот раз не ошиблась». «А теперь, дядюшка Бакчус, я знаю, что вы не находите утешения в табаке, поэтому принесла вам что-то другое, что вам нравится. Каким-нибудь особым образом сделать рождественский день веселым, понимаете?» Она подала в руки старика пакетик с французскими леденцами. Он засмеялся, частично над ней и частично над конфетами. Так показалось Рите, и снова поклонился. «Господь даст для мадам что-нибудь, чтобы развеселить ее тоже», — сказал он. «Он отдал себя, дядюшка Бакчис». «Это правда, мадам», — ответил он, когда она взяла его на прощание за руку. «Это посещение было намного дольше обычного». В основном это были всего несколько слов, и Рита продолжала удивляться и восхищаться тем, как миссис Мовбрей могла сказать эти несколько слов, принося удовольствие и радость своим получателям. Наконец они обошли всех, отдали последний пакет, и миссис Мовбрей с Ритой снова оказались в коляске. Рита была рада. Ей не понравилось это заведение, как она сказала, а ведь людей был для нее мучительным, даже несмотря на все их оживление и удовольствие». Она рада была уехать подальше от этого места. Что они знали о Библии Бастера и о Мзамшевой дорожной сумке? Бедные создания. И сердце Риты сжималось при одной только мысли. Вначале они молчали. «Вы, вероятно, очень устали, миссис Мобрей», — наконец произнесла Рита. «Устала?» — живо ответила миссис Мобрей. «Я не знаю. Я еще не думала о том, устала ли я. Для отдыха будет достаточно времени». Это не мешает чувствовать усталости, ответила Рита, которой эта доктрина не понравилась. Нет, но это не позволяет думать от усталости, сказала миссис Мобрей. делать все, что возможно для других, есть самое большое счастье, которое можно найти в жизни. Мне кажется, что вы получаете столько же удовольствия, приобретая все эти вещи для меня, миссис Мобрей, мою сумку, Библию и все другие вещи, которые у меня теперь есть. Миссис Мобрей улыбнулась. «Они принесли тебе удовольствие?» – спросила она. «Больше, чем вы можете представить, больше, чем я могу выразить. Мне кажется, что это сон». «Тогда это приносит и мне удовольствие. Что ты собираешься делать со своей Библией?» «Я буду ее изучать», – медленно проговорила Рита. «И я буду жить по ней». «Правда? Ты наконец-то решила этот вопрос?» «Да, мэм, но я еще не хорошая». Миссис Мовбрей, я еще не простила тетю Сирену. Я чувствую, словно у меня на месте сердце камень лежит. Ты уже пришла к этому выводу, сказала миссис Молбрей, не проявляя никакого удивления. Есть помощь, дитя мое. Когда ты придешь домой, то в тридцать шестой главе книги и языки не могу сказать тебе точно какой стих, ты ее там найдешь. Они больше не разговаривали, пока коляска не остановилась возле дома. У Риты не было возможности открыть Библию, так как сразу нужно было приготовиться к обеду. Глава 18. Кремень и сталь. Этот рождественский обед Рита запомнила на всю жизнь. Людей было немного. Несколько юных леди получили приглашение на обед с друзьями или знакомыми. Для Риты это было очень приятно, так как она могла видеть миссис Молбрей в более непринужденной обстановке. Все были одеты нарядно, настроение было праздничное. Госпожа дома сделала все, что было в ее силах, чтобы рождественский обед был тоже праздничным. Много было света, цветов. После запеченной индюшки было мороженое, сладости и фрукты все изумительного качества. Доброе и радушное обслуживание самой миссис Молбрей делало все вдвойне аппетитным. Для Риты это индюшка и мороженое никогда в жизни не были такими вкусными. Весь день был приятно благословенным. Девочки попали в новую сферу, где каждая потребность ее природы получала удовлетворение. При таких условиях рост растение происходит очень быстро, а в человеке оно не только быстрее, но и блаженнее. С обедом рождественская радость не закончилась. Присутствующие девочки и две помощницы преподавателя пришли в библиотеку любимое место миссис Мовбрей. Здесь она устроила для них приятный вечер. Двое из них сели за шахматы, другим было позволено посмотреть редкие красивые книги с гравюрами. Двое занимались вышивкой, кто-то еще занимался с микроскопом. Все были довольны проведенным вечером. Следующий день был дождливым. Низкие облака и монотонный ритм дождя за окном на улице действовал успокаивающе. Рита была довольной. Замечательно, вчерашний день был насыщен новшеством и волнением, достаточным на целую неделю. Сегодня она может побыть в тишине, почитать, возможно, какую-нибудь литературу по архитектуре и среди всего этого изучить вопрос жизни из своей красивой Библии. После завтрака она была предоставлена самой себе, ветер и ритм капель дождя придавал ей чувство защищенности и избезопасности в возможном одиночестве. Рита с любовью взяла свою Библию и, медленно переворачивая листочки, нашла 36 главу книги Иезекииля. Несомненно, красота книги, страницы мягкого переплета доставляли ей удовольствие и придавали ей дополнительную изюминку в работе, которой она занималась. Тем не менее, Рита была серьезна. Глава, когда она нашла ее, была для нее загадкой. Она читала дальше и дальше, понимая, но очень туманно, значение отдельных слов. Наконец она дошла до замечательного обетования и пророчества, начинающегося с 24 стиха. Тогда глаза ее открылись и остановились на этих стихах, медленно прочитывая слово за словом о помощи, обещанной человечеству, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Это вызвало у Риты странное чувство удивления. Прочитанные слова в точности соответствовали мыслям. Она нуждалась в изменении своего каменного сердца. Тот, кто дал это обещание, прекрасно знал, о чем она однажды будет думать и нуждаться, все остальное придет по своим рельсам. Рита больше не ждала, но вознесла свою жаждущую, страстную молитву к Богу, чтобы была произведена в ней эта великая перемена. Девочка молилась со слезами, она решила быть христианкой, но не была таковой и не могла быть до тех пор, пока плотяное сердце не займет место того бесстрастного уплотнения, где должно было быть сердце. Поднявшись с колен, она решила проследить тему каменного сердца в Библии и посмотреть, что же там говорится об этом. Рита обратилась к своим сокровищам Писания. Нашла 36 шестую главу из книги Изекиля, затем 26 шестой стих. Первая ссылка направила ее в 11 главу той же книги, где она нашла обещание, данное прежде. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои» и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. «Вот, — подумала Рита, — я знала, что я не смогу быть христианкой, пока я чувствую себя так, как сейчас. Я не могу соблюдать заповеди. Если бы у меня было новое сердце, я бы смогла простить тетю Сирену довольно быстро. Бог, должно быть, очень хочет забрать каменное сердце у людей, а то бы он не обещал этого два раза». «О, моя дорогая книжечка «Сокровища священных писаний», какая же ты хорошая!» Так она сидела и исследовала священные страницы. Утреннее занятие было очень полезно для Риты. Она приняла решение, хотя, конечно, она и раньше это делала, но теперь ее решение было с более четким пониманием почвы и пути, на котором ей предстоит встретить трудности. Цель Новое платяное сердце, которое она, конечно же, не может сотворить, но которое может просить и надеяться получить. В настоящее же время она должна отвергнуть от себя все грехи, без всяких компромиссов и промедлений. Что же касается злобы на тетю, ну она была, и Рита не может ее удалить, но подогревать ее, соглашаться с ней или выражать ее она теперь не будет». Девочка посмотрела вокруг себя, чтобы видеть то, что было необходимо сделать. На совести ее не было пренебрежения знаниями, но тут она заметила большие дырки на своих чулках. Рита не любила штопку, но, однако, это была обязанность. Она достала все чулки и стала их проверять. Это была долгая работа и для нее ненавистная, потому что они были в пренебрежении. У Риты было очень мало ниток для штопки, Она принялась за работу и продолжала, пока не кончились нитки. Так закончилось утро. Чулки были тонкими, и то же сознание долга, которое заставило ее приняться за штопку, принудило ее делать это очень аккуратно. Вечер был проведен с миссис Молбрей. К концу миссис Молбрей шепнула ей. «Дорогая моя, твоя тетя ждет тебя, чтобы ты провела с ней день. Не думаешь ли ты пойти завтра же?» Все выглядит гораздо приятнее, когда делается без помедления. Рита не могла уступить. «И сделай все возможное», — ласково продолжала миссис Мовбрей. «Сделай лучшее для них. Получается, что это будет хорошо для всех. Есть возможность попытаться и достигнуть. В Библии написано «Побеждай зло добром». «А всегда ли это возможно?» — спросила Рита. «Я думаю, что всегда, если у человека есть возможность и время». В любом случае стоит постараться. Но не думаете ли вы, мэм, что человек должен чувствовать себя приятно, прежде чем делать приятное? Тогда чувствуй себя приятно, улыбаясь, ответила миссис Мобрей. Не можешь? Вы не представляете, как это трудно, сказала Рита. Возможно, я знаю, сердца похожи. О, нет, миссис мобрей воскликнула Рита с неожиданным протестом. Не во всем. Но грешная природа остается грешной природой, моя милая. Искушения одного человека могут отличаться от искушений другого, но в желании исполнять свои собственные удовольствия и поступать по-своему мы все очень похожи. Никто из нас не может ничем хвалиться. Что человек ненавидит, так это поддаваться искушению, которое его не касается. Рита смотрела на свою благодетельницу серьезно и откровенно. Она ничего не сказала. И если ты можешь встретить ненависть любовью, то девяносто девять процентов ты можешь его победить. Разве такая победа недостойна, чтобы попытаться? Рита знала, что победа над собой должна быть прежде всего. Она молча уступила и утром после завтрака неохотными шагами пошла по направлению дома тети на двадцать третью улицу. Она не совсем была уверена, как нужно одеться, должна ли она одеть свои старые вещи, или предоставить новые критики своей тёте. Но Антуанетта видела красивые клетчатые школьные платья. Было бы неразумно делать из этого какую-то тайну. Она оделась, как обычно. Миссис Басби со своей дочерью были наверху в своей комнате. Рита постучала, и когда она скромно вошла, они обе подняли головы и посмотрели на нее пристальным, оценивающим взглядом. Рита подошла к ним, прежде чем тетя заговорила. Итак, Рита, это ты? Да, Мэм, миссис Мовбрей сказала, что вы этого желали. Что заставило тебя выбрать именно этот день? Ничего, миссис Мовбрей сказала. Ну, продолжай. Что сказала миссис Мовбрей? Она сказала, что вы желали, чтобы я пришла когда-нибудь, и она подумала, что это можно сделать сегодня. Вот как? Она назвала какую-то причину? Нет, только. Только что. У Риты не было способности уклоняться или понимать это искусство. Ничего ей не оставалось, как сказать правду. Миссис мобрей сказала, что все выглядит гораздо приятнее, когда делается без промедления. Губы миссис Басби слегка изменили свое положение. Незаметное движение ее головы выразило то, что другая женщина, возможно, сказала бы, фыркнув с презрением. «Манеры миссис Басби были такими же презрительными», — подумала Рита. Ее собственная злоба закипала. — О, и я предполагаю, что она учит тебя делать все грациозно, — проговорила Антонетта. Мама, представляешь? — Не пришло на ум ни ей, ни тебе, что я время от времени желала бы видеть мою племянницу, — сказала миссис Басби. Рита прикусила губу и смогла прикусить и ответ. — Мы не стали очень благородными еще, — продолжала антонета Обычно считается любезным отвечать людям. Ты лучше разденься, сказала миссис Базби. Можешь положить вверху вещи в своей комнате. Есть ли какая-либо причина, по которой мое пребывание здесь создает сегодня неудобство? Спросила Рита, прежде чем исполнить повеление. Никакой разницы. Правильное время задать вопрос такой, перед тем, как предпринимаешь какие-либо действия, если ты хочешь, чтобы это было благородно, а затем подождать, ведь ответ тоже может быть дан благородно разве только нежелательным». Рита медленно поднималась наверх, чувствуя, что это или любое другое место в доме было лучше, чем то, где была ее тетя. Она вошла в свою маленькую, холодную, безрадостную заброшенную старую комнату. Когда она здесь страдала? Теперь она была благодарна, что больше не живет в ней, как изменились ее обстоятельства. Но сможет ли она быть доброй, чтобы сохранить мир этого дня? Девочка намеревалась быть очень хорошей и спокойной, как мистер Дикпи, но уже чувствовала, словно пучок крапивы прошелся по всему ее телу. Какой неуправляемый ее характер! Рита медленно и неохотно пошла вниз. Когда она входила в комнату, мать с дочерью снова посмотрели на нее. Теперь, когда она сняла свое пальто, они могли видеть ее новое платье. — Где ты взяла это платье, Рита? — спросила тетя. «Миссис Мовбрей купила его мне». «Она что, собирается прислать мне чек попозже?» «Конечно же нет, тетя Сирена. Миссис Мовбрей никогда не делает злых дел». «А, что тогда заставило ее пойти на такие расходы для девочки, которые она никогда раньше и не видела?» «Я предполагаю, что ей стало жаль меня», — сказала Рита. «Жаль тебя? Позволь мне спросить, почему?» Вы же знаете, как я была одета, тетя Сирена, и вы знаете, как одеваются другие девочки в школе. Я знаю, у многих из них неразумные матери, которые выставляют себя на посмешище, одевая детей таким образом. Это тренировка тщеславия. Я не думала, что миссис Мовбрей опустится до такой глупости. «Но вы не считаете, что у Антуанетты неразумная мать?» – не удержалась Рита – Дочь миссис Базби была одета точно так же, как и другие девочки. То, что она не должна была этого говорить, Рита знала, но она это уже сказала. Она должна бы быть удовлетворена, но слова ее остались без внимания. «Кто шил тебе платье?» — продолжала миссис Базби. «Портниха. Одна леди ездила со мной, чтобы его выкрыли». «Что ты делала на Рождество?» — спросила Антонета. В ответ Рита сделала подробный отчет о посещении дома для цветных престарелых. «Это похоже на миссис Моурей. Было замечание миссис Басби. «У нее все не так». «Почему вы так говорите, тетя Сирена?» «Такая трата денег впустую. Какая же польза от пакетика чая и сахара для этих людей? Их хватит не дольше, чем на неделю. Или от силы две, и они снова в том же положении, как и раньше». «Но это не так много стоило», — возразила Рита. «А ты что, подсчитывала? Пятьдесят или шестьдесят пакетов по полфунта чая, да плюс пятьдесят фунтов сахара. Да один только сахар будет стоить пять или шесть долларов. Прибавь сюда еще и другие подарки, заказанную коляску, и еще не знай, что кроме этого. Все это на ветер. Эта женщина не знает, что делать со своими деньгами». Но разве не учитывается то, сколько людям она принесла счастья, даже если ненадолго? Было бы намного лучше, если бы она отдала их на что-то хорошее, на фланелевую юбку или на пару теплых носков, это хотя бы останется. Или вложить деньги в этот же дом, чтобы они пошли на их ежедневные нужды. Я всегда думаю об этом. А дойдет ли оно до их ежедневных нужд? Однажды кто-то купил для них корову, и сливки с молока пошли на чай-смотрительницы, а им ничего хорошего так и не попало. «Я этому вообще не верю!» — воскликнула миссис Базби. «Я знаю смотрительницу, миссис Бозерс. Я знаю ее, потому что сама рекомендовала ее туда. Я даже представления не имела, что она может быть виновной в подобной непристойности. Это просто сплетни, которым миссис Мовбрей поверила и, не разобравшись, проглотила». Рита старалась придержать свой язык. Это было нелегко. «А тебе, миссис Молбрей, подарила что-нибудь на Рождество?» – спросила Антонета, продолжая расспросы. Рита стояла в нерешительности, но не могла найти ничего лучшего, чем ответить утвердительно. «Что?» – немедленно последовал вопрос. Даже миссис Базби смотрела недовольными глазами, чтобы услышать, что скажет Рита. Казалось, если сказать этим неприветливым ушам, то ее драгоценные подарки станут обыкновенными вещами. Но выхода у нее не было. Она подарила мне дорожную сумку. «Какую?» «Замшевую». «Смотри, мама!» — воскликнула Антуанетта. «Разве это не миссис Моффбрей опять?» «Когда гобеленовая или холщевая были бы нисколько не хуже». «Как я и говорила!» ответила миссис Басби. Миссис Молбрей не знает, что делать со своими деньгами. Когда ты собираешься путешествовать, Рита? Я не знаю, возможно, когда-нибудь в жизни. Какой нелепый подарок, настаивала Антуанетта. Да, я тоже так думаю, подтвердила ее мать. Не позволяй себе быть обманутой, Рита. Подарками в виде дорожной сумки или еще чем-то твоя будущая жизнь, похоже, не будет в удовольствиях. «Все, что я могу сделать для тебя, это дать тебе образование. А затем ты должна будешь сама зарабатывать себе на жизнь и устраиваться. И самое легкое, что ты сможешь делать, это заняться преподаванием. Я скажу, миссис Моффбрей подготовить тебя в этом направлении. Что она, возможно, для тебя и сделает. Она или еще кто-нибудь. Так что упокой свои ожидания, и тогда тебе не придется много упаковывать других вещей». Вы забыли, что есть еще одна личность, с которой нужно поконсультироваться, тетя Сирена. Что еще за личность? спросила миссис Басби, поднимая голову и пристально смотря на Риту. Мистер Соусвуд. Мистер Соусвуд, холодно повторила леди, я не осведомлена. Посторонний человек, как и что может он сказать в отношении наших семейных вопросов? Он не посторонний, вспыхнула Рита. Это человек, которого я знаю лучше всех в мире и люблю больше всех. Это личность, которой я принадлежу, которому оставила меня моя мама. И это не он, а не вы, кто скажет, чем я должна заниматься или кем я должна стать. Неблагоразумная Рита, но страсть всегда неблагоразумна». «Очень неприемлемое высказывание», — холодно сказала миссис Басби. «Когда юная леди так говорит о молодом джентльмене, что мы можем о тебе подумать?» «Я не юная леди», — сказала Рита, — «и он не молодой джентльмен, по крайней мере, не очень молодой, и вы должны думать правду, которую я говорю». «Ты имеешь в виду, что ты собираешься выйти замуж за мистера Соусвуд?» — спросила леди, устремив свои маленькие зоркие глазки на лицо Риты. Лицо Риты вспыхнуло со смешанным чувством возмущения и стыда. Она не в состоянии была отвечать. «Мама, она не отвечает?» — лукаво сказала Антуанетта. «Можешь быть уверена, что на это она и рассчитывает. Рита и мистер Соусвуд, я вам скажу это уж слишком. Так вот, до чего вы договорились?» «Мне так стыдно, что я даже не могу говорить с вами», — ответила униженная Рита с возмущением. «Как ты можешь говорить такие глупости? Я бы хотела, чтобы мистер Соус вот был здесь, чтобы дать тебе соответствующий ответ». «Ты что, думаешь, что он станет на твою сторону?» — спросила ее тетя. «Он всегда становится. Так он поступит и сейчас, и в будущем, тетя Сирена». «Этого достаточно», — сказала миссис Базби, тоже придя в возбуждение. «Успокойся, Антон, это, Я не могу терпеть больше этого неразумного разговора». «Но ты, Рита, должна знать, что ты никогда больше не увидишь мистера Соусвуд. Он в Англии занимается бизнесом своего отца. Возможно, скоро женится, и тогда не останется больше шансов, что он когда-либо вернется в Америку. Ты лучше подумай, стоит ли обижать друзей, которые у тебя остались, ради того, для которого ты больше ничего не значишь». «Я знаю мистера Соусвуд лучше», — последовал ответ Риты, — Но лицо девочки было пунцовым от искреннего стыда. «Ты надеешься, что он вернется и возьмет тебя в жены?» насмешливо спросила миссис Базби. «Я надеюсь, что он вернется и позаботится обо мне. Вы можете говорить все, что угодно. Я всего-навсего бедная девочка и не больше, но он позаботится обо мне. Я знаю, что он исполнит, даже если не придется ожидать лет десять». «Сколько тебе лет сейчас?» «Почти шестнадцать. Тогда через десять лет тебе будет двадцать шесть, дорогая моя. И есть только один выход, при котором мистер Соусвуд будет о тебе заботиться. Он должен на тебе жениться. Или предоставить это кому-то другому. Он знает это точно так же, как и я. Поэтому он и доверил тебя в мои руки. А теперь давайте закончим эту позорную сцену. Прежде чем пойдут десять лет, ты, возможно, будешь женой кого-то еще». Весь этот разговор очень глупый. Рита тоже так думала, но еще думала, что это не ее вина. Она сидела красная от, от возмущения, ей казалось, что кровь просочится через кожу и, соответственно, злилась. Но все же молчала, хотя это смеялась. «Какая комедия, мама? Только подумать! Рита влюблена в мистера Соусвуд. «Прикуси свой язык, Нета!» «Любить и быть влюбленной? Две разные вещи!» «Пылко», — сказала Рита. «Я не знаю, что значит быть влюбленной, но другое я знаю». «О, мама, она не знает, что это значит!» «Я сказала тебе, успокойся, Антонетта». «Я не слышала этого, мама, но я думаю, что ты можешь упрекнуть Риту в том, что она говорит неправду». «Как раз этого я никогда не делаю», — ответила Рита. Тут вмешалась миссис Базби и приказала Рите пойти наверх в свою комнату и оставаться там, пока она не сможет взять себя в руки. И Рита ушла. «Мама», — сказала Антуанетта, — «я думаю, что это решено между ней и мистером Соусвуд. Я имею в виду в ее воображении. Ты видела, как она покраснела?» «Я нисколько этому не удивляюсь», — ответила миссис Базби. «Когда он возвращается, мама?» Не могу сказать, я думаю, что он и сам не знает. Он пишет, что очень занят в данное время. Но ты думаешь, что он вернется? Он так сказал. Антон это, но ты ничего не говори. Ни единого слова больше. О нем Рити. Она потеряла голову, и лучше, если она вообще ничего о нем не будет слышать. Я позабочусь, чтобы она его никогда в жизни больше не увидела. Мама, но он же к ней равнодушен. Ну, конечно. «Он слишком большой человек в мире», — последовала тишина. «Мама», — начала Антонета после паузы, — «ты думаешь, Рита красивая?» «Она симпатичная», — ответила миссис Басби безразличным тоном. Они и так думают в школе, учителя говорят, что она красавица. Надеюсь, они ей это не сказали?» «И видишь, как миссис Мавбрей нарядила ее? Я бы не посылала ее туда, если бы знала, во что это обернется». «Однако ни в одном другом месте я бы не смогла устроить ее так дешево». «А что ты будешь делать, мама, если мистер Соусвуд вернется?» «В этом случае я буду знать, а пока он еще не возвращается. Антонета, пожалуйста, оставь этот вопрос в покое». «Да, мама, ты умная женщина. Я не верю, что даже мистер Соусвуд может справиться с тобой. А я смогу справиться с мистером Соусвуд», — убедительно ответила миссис Басби. Глава 19. Новые испытания. После того, как прошли первые порывы гнева, Рита почувствовала, что в комнате, чтобы в ней оставаться, очень холодно. Единственное теплое место в доме, о котором она знала, кроме комнаты тети, был зал. После некоторого колебания и дрожания она тихонько прокралась вниз. В теплом роскошном зале никого не было. Рита села на коврик перед горящим камином и стала размышлять, о сложившемся положении. Она смотрела на ситуацию и на комнату вместе. Вид роскоши привел ее в бешенство. В мягкий плюшевый ковер, толстый коврик, на котором она сидела, в красном сиянии горящего камина выглядели теплыми и богатыми. Какими красивыми были маленькие цветы, и какими изящными были серые оттенки цветов, разбросанных по нему. На пол величественно опускались шторы с их серо-малиновыми перевязями а между ними длинные зеркала, удваивая все богатство отражения в них. Огромный раздвижной стол, который на самом деле должен быть стоять в столовой, но сейчас выполнял роль большого центрального стола. Только он был сдвинут в один угол, а на нем, на зеленой подставке, стояла настоящая газовая лампа с хрустальным абажуром, на котором были грозди винограда. На столе больше ничего не было – Ни книги, ни какой-либо мелочи, как было и во всей комнате. В ней не было ничего, кроме мебели. Мебель была очень изящная. Стулья стояли по обеим сторонам комнаты, словно в ожидании кого-то, кто никогда не придет. Пустое богатство и больше ничего. В доме миссис Мавбрей Рита была в другом мире духовном и физически. Книги, снятые с полок, лежали на каждом столе. На стенках и на камином висели картины, там и сям статуэтки радовали глаз своей красотой или разум своими ассоциациями. В вазах стояли цветы и везде были следы путешествий и культуры. Каждый кусочек мрамора, бронзы или фотографий и реликвий говорили о различных эпохах, странах и народах. Здесь в красивых комнатах вместе с Базби великолепные висячие лампы были совсем новыми и на них можно было видеть только медь». Рита продолжала рассматривать комнату, невольно сравнивая виденное у миссис Мавбрей с тем, что было здесь. Затем мысли ее приняли более определенное направление. «Все и все в этом доме ей совершенно было несимпатично. симпатично. или неодушевленная. Является ли он ее домом? Ни в каком смысле этого слова. Разве тетя только что не сообщила ей, что у нее нет дома?» Когда она станет взрослой, она должна идти своим путем и зарабатывать свой собственный хлеб или оставаться без него. Антонета вырастет для всей этой роскоши и богатства, в то время как она будет бездомной и нищей. Неужели она сама на себя навлекла все это? Она могла быть более миролюбивой, но в своем сердце Рита не хотела быть иной, кем была». Дом или друзья, приобретенные подчинением и раболепством, были для нее нежелательными. Но тут тихонько заговорила совесть, напоминая, что между раболепством и повиновением есть разница. Только в этом случае человек должен абсолютно быть чистым и справедливым в жизни и в душе. Тогда за этим последует невольная симпатия и уважение друзей и знакомых. Разве мистер Дигби не был таким человеком? Разве миссис Мофф не завоевывает добротой расположение, где бы она ни появлялась? И Рита должна была признаться, что ее собственная манера поведения была далека от победы любовью. Увы, что она могла сделать, разве только будет переделано в совершенно новое состояние, чтобы стать другим творением? Как в другом случае она сможет выдержать то, что должна пережить в этом доме? Но в этом доме она была отвержена. Они ничего не захотят с ней иметь больше, только позволят ей доучиться. Для нее не было ни крова, ни убежища, на что она могла бы надеяться. Ей это не заботило, если бы только мистер Дигби снова приехал. Неужели она его потеряла? Мог ли он на самом деле ее забыть? Забыли он свое обещание? Рита этому не верила, ее вера в него была непоколебимой. Но она допускала, что бизнес и обстоятельства могли сложиться так, что его обещание не сможет быть выполненным. При одной только мысли об этой перспективе сердце ее сжалось от отчаяния. Отчаяние, если бы не миссис Мавбрей превратилась бы в катастрофу. Даже теперь Рита чувствовала себя очень опустошенной и одинокой. Она снова вспомнила слова мистера Дигби о том, что может наступить время, когда вся ее надежда исчезнет, и она будет вынуждена искать Бога. Но вся помощь еще не исчезла. Миссис Мовбрей была благословенным верным другом, но она была для всех, и Рита не могла ее присвоить только себе. «Я не буду ждать, когда наступит это время», — подумала она. «Положение и так уже достаточно плохое. Я буду искать Бога сейчас. Я уже искала Его. Мистер Дигби говорил, что я должна продолжать искать, пока не найду» и я буду искать, но в настоящее время я пока еще выбираю. Я выбираю быть христианкой, а это значит слугой Иисуса. Я буду ему служить, чего бы он ни предложил мне делать? С этого момента я буду его слугой, И потом со временем он исполнит свое слово и возьмет мое сердце каменное и даст мне новое сердце, сердце плотяное. Интересно, как это получилось, что я стала такой жесткой, Это был шаг вперед из всех, которые Рита делала. Это был шаг, который направляет грешника на путь христианина. Прежде чем человек становится на этот путь, невзирая на то, сколько он на него смотрит и думает, что он желанный, мало что меняется. Рита сделала свой выбор и приняла решение. Она тут же рассказала об этом Господу и попросила Его благословений. Немедленно последовало испытание ее искренности. Перед ней пристал крест, о котором Господь сказал, что он должен был быть взят, который постоянно, ежедневно необходимо было нести каждому, кто намеревался за ним идти. Люди думают, что крест можно взять на любом пути, но это ошибка. Его можно найти только на пути следования за Христом и только в результате доверия Ему. Это то, что можно взять и нести, если христианин следует за своим Господом но он может и избежать креста, если свернет с пути следования за ним и пойдет с миром. Кресты бывают разных видов, но все они предоставлены миром и сатаной снаружи или по собственной воле внутри. Вид, который крест принял в этот раз для Риты, был вторым. Совесть прошептала, напоминая, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя», Мгновенно вся внутренность Риты восстала с протестом. Извиниться перед тетей прямо сейчас, смириться, чтобы признать свою неправоту, когда с ней поступили неправильно во много раз больше, склониться перед жесткостью, которая раздавит ее, оправдать чужое зло, признавшись в своем, самоволе выдала ей свое. Невозможно. А совесть с тихой настойчивостью держалась за крест. Рита закрыла лицо руками, все ее тело выражало внутреннюю борьбу, которая свидетельствовала о том, что происходило в ее разуме. Это было трудно, очень трудно. Природа возмущалась неописуемым отвращением против того, чтобы брать крест, но он был перед ней, в неумолимых руках совести. А благодать говорила «сделай это, возьми и неси». Природа и благодать стали бороться. Но все время в глубине сердца девочки было определенное сознание, что крест должен быть взят, и она его возьмет. Она должна, если ее новое решение что-нибудь значит. Рита чувствовала, что она не может позволить ему испариться в воздухе. Она боролась, противилась, возмущалась и, наконец, уступила. Ее воля смирилась, и она произнесла в своем сердце, «Я должна, я это сделаю». Затем ее объяло чувство покоя, которому она была благодарна. Рита размышляла над тем, когда она должна это сделать. А делать этого так не хотелось. Она не могла вполне решить, когда, но при первой же появившейся возможности, когда бы это ни было. Во всяком случае, она сделает это прежде, чем уйдет из дома, даже если придется самой создавать эту возможность. Рита решила снова вернуться в свою холодную комнату, пока никто не застал ее в зале. Она хорошо согрелась, и если будет необходимость, она может лечь на кровати и укрыться одеялом, и так ждать до самого полдника. Когда Рита поднялась наверх, произошло то, чего она не ожидала. В ее сердце забил ручеек радости, который наполнялся и увеличивался. «Да, Иисус мой, царь!» – думала она, – «и я его дитя!» «О, теперь я ни о чем не переживаю, потому что Иисус мой царь, и он поможет и позаботится обо мне!» Поднимаясь по лестнице, она напевала это имя в своем сердце. Впервые в жизни его сладость была для нее приятной, и впервые его сила стала той, на которую можно было опереться. Да, Рита была права. Она перешагнула узкую границу между царством князя этого мира и царством Христа. Она покорилась одному правителю и больше не была под гнетом другого. Как только Рита вошла в царство Иисуса Христа, Она вышла из тьмы в свет, и ветерок этой новой страны нежно подул на нее. Как чудесно! Как прекрасно! Как необычно, что такое изменение могло произойти так быстро и в то же время так трудно. Рита не пережила еще всех битв и не освободилась от всех своих врагов, но что сатана больше не имеет над ней власти, она была уверена. Она сильно отличалась от той Риты, которая пробивалась вниз по лестнице два часа назад, объятая гневом и горечью. В комнате было очень холодно. Рита легла, укрылась одеялом и уснула. Ее позвали к полднику. Рита встала, пригладила руками свои волосы, насколько это было возможно, и стала думать, что теперь она должна была сделать. Девочка должна была сжать зубы и пойти словно в битву. Но отступать она не собиралась. Мистер Басби пришел на обед, что было необычным, и на что она совершенно не рассчитывала. Он был добрым. «Как дела, Рита?» «Ах, как ты похорошела! Да и выросла, я вам скажу!» «В этом нет необходимости, папа», — сказала Антонета, которая была предрасположена к полноте. «Что миссис Мавбрей сделала с тобой? Я едва ли могу узнать тебя». «Красивые перья, папа!» «Миссис Моффбрей была очень добра ко мне», — смогла тихо выговорить Рита. «Она становится красивой, жена», — провозгласил мистер Базби, садясь за стол. «Ты не должен говорить подобных вещей девочкам, мистер Базби», — с упреком произнесла его жена. «Я не должен? А почему бы это? Это естественно, они будут слышать довольно подобных комплиментов, когда они станут немного старше». «Почему это будет, мистер Базби?» – спросила Рита с невидным любопытством. «Да, конечно, почему бы это?» – повторила тетя. «Почему они должны? Я не знаю. Как я уже сказал, что это совершенно естественно. Юные леди обычно требуют таким комплиментов от своих поклонников». Чтобы говорили им, что они красивые?» – спросила Рита. «Да», – сказал мистер Базби, глядя на нее. «Девушкам это нравится. Разве тебе не понравилось бы?» «Мне бы это совсем не понравилось», — ответила Рита, краснея от смущения. «Я не возражаю, когда вы это говорите, мистер Басби. Вы вправе сказать мне все, что вам нравится. Но если это будет говорить любой незнакомец, я подумаю, что он очень наглый». «Ты еще многого не знаешь», — возразил мистер Басби. «Совсем небольшая опасность в том, что Рита когда-нибудь будет подвергаться такому сорту внимания» сказала миссис Базби со своим определенным покачиванием головы, что всегда означало, что она имела в виду гораздо больше, чем сказала в этот раз. «Возможно», — ответил ее муж, — «но она будет достойна этого, я могу тебе сказать это. Она будет даже красивее, чем Антуанетта». Замечание показалось Рите особенно не кстати, да еще и в этот день. Миссис Базби покраснела от негодования — хотя и ничего не сказала. Антуанетта же не была в состоянии этого вынести. «Папа», — сказала она, разразившись слезами, — «это очень жестоко с твоей стороны». «Ну, не хнычь», — сказал отец, — «ты достаточно смазливая, если следишь за собой. Но разве ты не считаешь, что есть в мире другие леди, которые красивее тебя? Будь разумной». «Очень трудно не обидеться, мистер Базби», — сказала жена, плотнее сжимая губы. «Мама!» — воскликнула Антонета, очень обиженным тоном. «Он назвал меня смазливой!» «А ты разве не такая?» — спросил отец, немного раздражаясь. «Я думал, что ты это знаешь, что ты такая. Но Рита будет красавицей. Это тебе нисколько не причиняет вреда, дитя мое». «Похоже, что вы не учли, что это может принести вред Рите, мистер Базби». «Забыл ли это мистер Базби, или ему было все равно?» На это он ничего не ответил. «Я никогда не говорю Антонетте, что она будет красавицей», — серьезно продолжала миссис Басби. «Но я тоже не думаю, что она будет. Она не того стиля». «Так что, мой стиль быть страшный, папа?» — воскликнула обиженная дочь. «Где еще ты видела такую кожу, как у Антонетты? спросила мать. «Кожа еще не все». «Моя дорогая, не будь такой», — сказал мистер Басби своим хриплым голосом, который звучал как-то странно. «Найти симпатичная девочка, и я этому очень даже рад. Но не делай из нее глупышку, чтобы она думала о себе больше. У тебя тоже была красивая кожа, когда я на тебе женился. Но я женился не поэтому». А Рите было интересно, почему тетя вышла замуж за мистера Басби, Возможно, с одной стороны, если когда-то была кожа персикового цвета, то было что-то привлекательное и с другой стороны, к примеру, мог быть приятный голос. Но этого ничего уже нет. Антонета продолжала плакать, и миссис Базби была более раздраженная, чем Рита ее когда-либо видела. Однако сдержанность не подводила ее. Она продолжала поджимать губы и молчала. Рита хотела картофель но он был перед миссис Базби, и она не решалась попросить его. Молчание было ужасным. «В чем дело, Нетти?» — наконец спросил отец. «Не будь глупой. Я не верю, что Рита было... плакала, если бы я и сказал, что ее кожа смуглая». «Ты достаточно сказал, чтобы польстить Рити», — Всхлипнула Антуанетта. «Разве есть в этом необходимость, чтобы постоянно сравнивать свою дочь с кем-то еще?» сказала миссис Базби, «Не могли бы мы поговорить на другую тему, более полезную и приятную?» Тут Рита набралась смелости и с сильно бьющимся сердцем сказала, «Можно я скажу что-то на другую тему? Тетя Сирена, я хотела сказать вам, я ждала возможности сказать вам, что хочу попросить у вас прощения». Миссис Базби не отвечала. Ответил за нее ее муж. «За что?» «Сегодня, сэр, и еще раньше, когда я была здесь, в разное время я разговаривала с тетей Сиреной, как не должна была, грубо, и я была сердитая. Я хотела признать это и попросить у нее прощения». «Ну, это любой может сделать», — ответил мистер Басби. «Достаточно сказано. Правильно, если ты не права, но признаешься и извиняешься. Это все, что необходимо. По крайней мере, как только миссис Басби даст понять, что принимает извинения». Но миссис Базби ничего подобного не сделала. Она продолжала молчать. «Моя дорогая, ты хочешь, чтобы Рита сказала что-то больше? Разве она не извинилась достаточно?» «Вначале я бы хотела знать», — начала миссис Базби натянутым тоном, «что заставило ее принести извинения». «Что заставило?» — начал мистер Базби. Но Рита перебила его. «Меня заставило то, что я хочу поступать правильно» и я знаю, что правильно будет принести извинения». «Тогда причиной было не то, что ты сожалеешь о том, что сказала», — демонстративно ответила миссис Басби. Рита была поражена тем, как были восприняты ее слова, и замолчала в нерешительности. «Я сожалею, конечно, но что я говорила грубо», — сказала она. «Но не сожалеешь о том, что ты говорила». «Ты расщепляешь волосинку, моя дорогая!» нетерпеливо проговорил мистер Базби. «Дай ей ответить!» возразила жена. «Я не знаю, как отвечать!» медленно проговорила Рита, думаю, какие подобрать слова. «Я сожалею о моих плохих манерах и неприличном поведении. Я прошу за это прощение. Есть ли еще что-то, за что я должна извиниться?» «Ты мне не ответила!» «Что я могу еще сказать?» ответила Рита с чувством, «я не прошу прощения за мысли и чувства, но за мое неправильное поведение. Могу ли я быть прощенной?» «Значит, твои чувства совсем не изменились?» произнесла леди с острым взглядом. Рита думала, что при существующей системе трудно изменить чувства, и ничего не ответила. «Прекрати, моя дорогая», сказал хозяин дома, «ты расщепляешь соломинку». «Когда принесены извинения, то тебе ничего не остается, как принять их. Рита выполнила свою часть, а теперь ты должна выполнить свою. Приходил ли Дед Мороз мимо тебя в этом году, Рита?» «Да, сэр». «И что же он тебе принес, а?» «Миссис Мовбрей подарила мне Библию». «Библию?» — воскликнули в один голос миссис Басби и ее дочь. «Ты же нам сказала, что сумку». «Я сказала правду», — ответила Рита. Она дала тебе Библию и сумку тоже? — Да. — Какая ужасная расточительность! Разве у тебя не было Библии? — У меня была одна, но старая, в которой нет ссылок. — А для чего тебе эти ссылки? Эта женщина ненормальная. Если она всем раздает таким же образом, ее карман опустеет еще прежде, чем закончатся эти праздники. — Но она испытывает огромное удовольствие от того, что дарит всем подарки, — возразила Рита. «Хотя я не такой богатый, как миссис Мовбрей, сказал мистер Басби, — «но я должен помнить тебя, Рита». Он поднялся и подошел к большому письменному столу, который стоял в этой комнате. Эта полуподвальная комната служит мистеру Басбиту кабинетом, когда стол не был накрыт для принятия пищи. Три пары глаз с любопытством следовали за ним». Мистер Басби отомкнул одну из дверей, открыл ящик и вынул оттуда пачку листов почтовой бумаги и поискал конверты подходящего размера. Затем дал в руки пораженной Рите две пачки бумаги и две пачки конвертов. «Вот, моя дорогая», — сказал он, — «это тебе пригодится». «Что она с ними будет делать, папа?» — спросила удивленным тоном Антуанетта. «У Риты никого нет, кому бы она могла писать письма. Может быть...» «Однако она может писать, что придумает. Ты пишешь что-то в школе, не так ли?» «Но тогда для чего конверты, папа? Мы не склеиваем наши сочинения в конверты». «Ничего, моя дорогая, конверты идут с бумагой. Рита может хранить их, пока найдет им применение». «Но они не подойдут к другой бумаге, папа», — продолжала Антуанетта. Но Рита, собрав свою выдержку, выразила благодарность, как могла. «Показывала ли тебе Нетте свои рождественские подарки?» «Нет, сэр. Я думаю, тебе будет приятно их посмотреть. Пожалуйста, моя дорогая». Рита отнесла свои подарки наверх, думая, что же еще может произойти во второй половине дня. Тетя и кузина были не в хорошем расположении духа. Все, кроме мистера Базби, поднялись в комнату тети и молча сели. Мысли Риты вернулись к ее сумке и книгам у миссис Мовбрей. Стрелки часов над камином показывали два часа. «Еще три часа, и она сможет уйти домой». Миссис Басби взялась за работу, у нее всегда была коробка с вещами для починки. Извинения, похоже, не привели к смягчению ее настроения. Антон эта ушла в нижний зал на занятия, и послышались приятные звуки пианино, перебираемых вверх и вниз. Рита сидела, глядя на пальцы тети. «Ты знаешь, как ремонтировать свою одежду, Рита?» Наконец нарушила молчание миссис Базби. «Не очень, мэм. Я преподам тебе сейчас урок. Смотри сюда. Здесь тонкое место на локте рубашки мистера Базби. Значит, сюда нужно пришить латку. Я дам тебе латку». Она нашла кусочек ткани, с большим вниманием вырезала из него квадрат, стараясь, чтобы все было ровно, и дала его Рите. «Он должен ложиться вот отсюда и сюда, видишь?» — объяснила она, показывая место. — И ты должна пришить его точно по положению нитей. Он должен быть совершенно одинаковый. Ты можешь поворачивать его как хочешь, но в конце он должен выглядеть очень аккуратно. Рита подумала, так как она не носила льняных рубашек, что эта конкретная работа была больше необходима для тети, чем для нее самой. — Пришить по ниткам. — Да, это займет полдня, — У меня нет наперска, ответила она. Миссис Басби нашла свой старый наперсток, но он был слишком большим для пальчика Риты и постоянно соскальзывал. Остальная история этого дня осталась в прошлом. Насколько легко для неопытных рук пришить льняную латку согласно нитей, пусть любой, кто в это сомневается, попробует. Рита приметывала и отпарывала, снова приметывала и снова отпарывала. Латка не ложилась гладко. Или не хотела лежать прямо, и когда она уже думала, что получилось, показала работу тете. Миссис Басби заметила, что прямо было только на одной стороне, или где-то оставалась морщинка. Рита вздыхала и начинала снова. Ей не нравилась эта работа. Она также не испытывала никакого удовольствия, выполняя ее для тети. Ее нетерпение было так же трудно усмирить, как и саму латку, Но Рита думала что это только ладка. Наконец, и на это не ушло много времени, как она начала злиться. Может быть, тетя испытывала ее? Задавала она себе вопрос, проверить, не забудется ли она и снова начнет плохо себя вести. И тут Рита снова увидела перед собой крест, только в другой форме. Терпение и верное служение снова требовали оставить свою волю. А она снова злится. Рита уронила работу и закрыла лицо руками, чтобы вознести безмолвную молитву о помощи. «Таким образом, ты не закончишь пришивать латку!» — прозвучал холодный голос миссис Басби. Рита опустила руки и ничего не сказала, решив, что в данном случае она тоже будет делать то, что правильно. Она принялась за работу с терпеливой решимостью и приметала латку так, что даже миссис Басби сказала, что все сделано хорошо». Затем тетя вручил ей иголку и тонкую нитку и объяснила, как нужно пришить этот кусочек очень мелкими стежками. Но трудности теперь были позади. У Риты было хорошее зрение, и она живо взялась за работу. Работа была закончена, когда света было уже недостаточно, чтобы продолжать шить. Она сложила рубашку с радостным чувством, что день закончился. В комнату вошла Антонетта как раз в тот момент, когда Рита вставала. Тетя Сирена сказала девочка, и голос ее звучал приятно. «Мои чулки нужно заштопать, а у меня нет для этого ниток. Если вы дадите мне катушку штопальных ниток, то я смогу содержать их в порядке». «Ты знаешь как?» «Да, мэм, я знаю, как штопать чулки. Меня мама научила, чулки я умею штопать». Миссис Базби прорыла свои корзинки и протянула Рите клубок ниток. «Это слишком грубый, тетя Сирена», сказала Рита, посмотрев на них. Слишком грубые для чего? Чтобы заштопать мои чулки. Они не грубые, чтобы штопать мои. Но они не подойдут для моих чулок, сказала Рита, глядя на нее. Чулки будут рваться. Как ты умудрилась заполучить такие нелепые чулки? Такие чулки же очень дорогие. Я не балую себя ими. А я бы могла, даже скорее, чем твоя мать. Я предполагаю, что нищие всегда думают, что у них должны быть хорошие вещи. — сказала Антонетта. Интересно, что у нее за обувь к этим челкам? Кровь хлынула в лицо Риты, и раздражение побуждало резко ответить. Но она не хотела снова упоминать имя мистера Дигби. Девочка колебалась. — Чья прихоть это была? — спросила миссис Базби. — Твоя или твоей матери? Я ничего подобного не слышала в своей жизни. Я осмелилась сказать, что они фирмы «Балбриган». Но я не должна этому удивляться. «Я не знаю, какой они фирмы», — сказала Рита, изо всех сил стараясь держать свой гнев. «Но это не прихоть моей мамы и не моя». «Тогда чья же?» — резко спросила миссис Базби. Рита стояла в нерешительности. «Миссис Мовбрей! воскликнула Антонетта. «Это снова миссис Мовбрей. «Мама, я думаю, что ты должна чувствовать себя оскорбленной. Миссис Мовбрей просто возмутительная» как будто ты не могла купить нормальные чулки для Риты, и она должна и сюда сунуть свой нос. «Я думаю, это очень нескромно со стороны миссис Мофф и Рита может передать ей мои слова», произнесла миссис Басби с некоторым возмущением. Возмущение Риты немного остыло, и его место заняло чувство развлечения. Забавно было смотреть, как люди бросаются на ложные предположения, когда это совсем даже их не касается». Однако она должна была говорить. «Это не прихоть, миссис Молбрей», — сказала она. «Их купил мне мистер Соусвуд». «Мистер Соусвуд?» — только и смогла произнести миссис Басби. А остальные мысли она придержала про себе. «Мама», — сказала Антуанетта, — «мистер Соусвуд такой же слепец, как и другие люди. Но джентльмены не понимают в этих вещах. Да и откуда ему знать?» «Ты сама слепец, это сказала мать. «Если у вас нитки немного потоньше, я имею в виду намного тоньше», — спросила Рита, возвращаясь к началу вопроса. «В моем доме нет таких чулок, которые бы нуждались в этом». «Тогда что же мне делать? У меня две или три маленьких дырочки на пальцах». «Я скажу тебе, я дам тебе чулки, которые подойдут тебе, а свои ты можешь принести мне. Я сохраню их до того времени, пока они тебе понадобятся» а это будет совсем даже не скоро». Рита похолодела от ужаса. Это было унижение и угнетение одновременно. Ее природа яростно восстала. Ей нравились чулки, как и все, что мистер Соусу для нее приобрел. Кроме того, они и подходили, и ей нравилось нежное их прикосновение. Хотя ничего, кроме подозрения, не было, Рита неожиданно почувствовала, что время, когда она снова увидит свои чулки – Никогда не придет. Они будут служить другим, и миссис Басби будет думать, что это справедливый обмен. Она будет носить грубые, а Антуанетта будет носить тонкие. В душе Риты происходила ужасная буря, которая, несмотря ни на что, она удерживала. Она обратится к миссис Мовбрей. Скоро Рита ушла, унося с собой два набора бумаги и конверты, но оставив грубые штопанные нитки которые не собиралась использовать. Глава двадцатая. Чулки. Рита шла домой с бурей в сердце. Чувства ее были такие бурные и противоречивые, что на протяжении всего пути слезы катились из ее глаз. Вся сила, что была в ней, восстала против этой новой травмы, и она дрожала от сознания бессилия. Она должна будет подчиниться. Рита съежилась от таков обстоятельств. Сможет ли миссис Мофф Брей защитить ее? А если нет? Должна ли она отдать свои тонкие чулки, чтобы их носила ее кузина или тетя? Вздымавшиеся порывы гнева освещали и скрашивали яркие лучи света. Рита ступила на новую тропу, и поэтому теперь у нее новый защитник и помощник. При этой мысли снова полились слезы. Она больше не была безнадежной рабыней своих страстей. Было освобождение. «Теперь Иисус мой Царь, Он позаботится обо мне, и Он поможет мне поступать правильно», так думала девочка, идя домой. Именно то, что Адам и Ева потеряли из-за непослушания, их потомки восстанавливают, как только возвращаются к своему отцу и становятся послушными. Разорванная связь снова восстанавливается, и потерянная защита возвращается. Они переходят от власти сатаны к Богу, становятся под его знамя, которая теперь развивается над ними. С девизом «Любовь» они в безопасности от всех козней и сил противника. Рита это уже чувствовала, радуясь новому миру, который наполнял даже воздух царства, в которое она вошла. Радовалась тому, что теперь она не должна больше надеяться на себя, чтобы сражаться в одиночку, потому что между тетей и ее сердцем предстоит жаркая битва. Когда она вернулась домой, было время ужина, и поговорить с миссис Мовбрей не удалось. Рити пришлось долго ждать, прежде чем она нашла возможность поговорить с ней уединенно. Наконец, на протяжении вечера девочка подошла достаточно близко, чтобы тихонько сказать, миссис Мовбрей, смогу ли я увидеть вас на минутку? Это серьезно? Спросила Лети таким же тихим тоном, открывая коробку с китайской мозаикой и высыпая ее перед гостями учениц. «Для меня очень серьезно», — ответила Рита. «Что-то тебя беспокоит?» «Да, мэм». «Тогда здесь мы не сможем поговорить. Я попозже зайду к тебе в комнату». Что она и сделала. Миссис Мобрей пришла, когда дневная работа уже была позади. И что это был за день? Она развлекала нескольких девочек тем, что водила их посмотреть, как делают книги в американском библейском обществе. Других она водила в квартирную галерею, упаковывала посылку, чтобы отправить бедной подруге в сельской местности. Миссис Мовбрей проверила набор книг на книжной полке, чтобы вспомнить, что может быть ей полезным в ее работе. Посетила двух родственников в городе и занимала целую группу учениц с веселыми развлечениями, предоставив им картинки и мозаику. А теперь она пришла, чтобы быть сочувствующим, терпеливым и ласковым другом, одному уставшему юному сердечку. Леди вошла веселой и жизнерадостной, глянула вокруг, чтобы убедиться, что комната комфортная и выглядела так, как должна была, затем села в ожидание. Была ли она уставшей? Возможно, но этого не было видно. Что из того, что она устала, или есть еще дело, которое Бог поручает ей исполнить? Она не проявляла усталости ни в лице, ни в манерах, словно только что проснулась после ночного отдыха. Тебе здесь хорошо, милая? О, очень, мэм. Благодарю вас. А теперь о каком деле ты хотела поговорить? Я хочу, чтобы вы мне подсказали, что мне делать. О чем? Приятно ли ты провела день у тети? Совсем даже неприятно. Почему же? Отчасти это была и моя вина. Не полностью? Спросила миссис Мабрей с очень доброй улыбкой. Я не думаю, что это была полностью моя вина, мэм. Частично, да. Я не справилась со своим характером и опять разозлилась, а поэтому сказала то, что думала, и тетя Сирена выкнула меня из комнаты. Затем за обедом я извинилась и попросила прощения. Я сделала все, что смогла. Но не в этом проблема. Тетя Сирена сказала мне принести все мои хорошие чулки, и она даст мне простые и грубые. «Должна ли я это сделать?» Глаза Риты выжидательно смотрели на лицо своего советника. Что побудило ее отдать такое распоряжение? Рита колебалась и, наконец, сказала, что она не знает. «Может быть, твои чулки слишком тонкие, чтобы носить их в холодную погоду?» «О нет, мэм, она об этом вообще ничего не сказала. Только я бедная, и поэтому не имею права носить тонкие чулки». «Как же получилось, что они у тебя есть, если они слишком для тебя хороши?» Мне их дали. Их купил для меня мой друг, который не был бедным. Он, они теперь на мне. И ты сказала, что твоя тетя хочет их. Она сказала, что я должна принести их ей, и она даст мне другие, которые были бы более подходящие для меня. А для чего они ей? резко спросила миссис Мовбрей. Она сказала, что у нее нет таких хороших, и она будет хранить их, пока я захочу их. Но когда это будет? И что ты ответила? Я ничего не ответила. Я была ужасно рассерженной. Я вышла из дома, не сказав ничего. Все началось с того, что я попросила у нее нитки для штопки, чтобы заштопать чулки. А те, что она мне дала, были слишком толстые. — У меня есть тонкие нитки для штопки, — сказала миссис Мобрей. Я тебе дам. — Тогда вы думаете, что я не должна ей отдавать их? — Дорогая миссис Мобрей, разве у нее есть право забирать у меня мои вещи? Я бы сказала, что нет, ответила миссис Молбрей. Тогда вы думаете, что я могу отказать, когда она меня их спросит? радостно спросила Рита. Чем ты руководствуешься в своих действиях, милая? Чем руководствуюсь? спросила Рита, снова становясь серьезной. Я думаю, миссис Молбрей, я хочу делать то, что просто правильно. Тогда следующий вопрос Ты хочешь делать то, что я думаю правильным, или то, что ты думаешь? «Или что Бог считает правильным?» «Да, я хочу этого», — сказала Рита с замиранием сердца. «Я хочу делать то, что Бог считает правильным». «Тогда я советую спросить его». «Спросить его о чем?» «Спросить, что ты должна делать в этих обстоятельствах. Признаюсь, я не готова с ответом. Мой первый порыв чувств был, как и у тебя, что твоя тетя не имеет никакого права так поступать. Но, милая моя, наш долг — переносить несправедливости. Ты под ее опекунством, и она ближайшая твоя родственница, которая у тебя есть. Ты должна считаться с тем, что ты обязана ей в этом отношении. Она занимает сейчас место твоего родителя». «О нет, мэм!» — воскликнула Рита. «Никогда и ни в коем случае!» «Не как правило на привязанность, а как правило на уважение и подчинение. Ты не можешь изменить этот факт, моя милая». «Любишь ты ее или нет, ты обязан ей подчиняться и до некоторой степени быть послушной. Она занимает это место по отношению тебя. Но моя мама поручила меня мистеру Соусвуд. Он не в состоянии правильно о тебе заботиться, и подтвердил, что Эннет это понимает, и поэтому поместил тебя под защиту твоей тети. Она никогда не будет защищать меня, сказала Рита. Она будет делать противоположное». «Ну, дитя, обстоятельства это не меняет», — сказала миссис Маврей, поднимаясь. «Тогда вы думаете, — начала Рита в большом смятении, — вы думаете, что я должна молиться, чтобы узнать, как я должна поступить? Да, лучшего пути я не знаю, если ты хочешь исполнить волю Божию, а не свою собственную. Но как я получу ответ? Ищи его в Библии, и ты найдешь. А теперь спокойно ночи, моя дитя». «Не сиди сегодня, чтобы подумать уже поздно. Завтра начни. У тебя достаточно времени для такого рода занятий, так как сейчас праздники». Она ласково обняла Риту, и девочка легла спать, успокоенная и утешенная. Правда, кровь ее закипала, когда она думала о своих чулках, но она старалась о них не думать и скоро не могла уже думать ни о чем. На следующий день разразилась снежная буря. С порывами ветра и крепким морозом, которые прогнали с улицы всех, оставивших нескольких, кто пробегал по ним по самым неотложным делам. Прекрасный день, чтобы дом и собственная комната казались уютными и веселыми. Приятно было слышать, как маленькие кристаллы бились стекла, окон и наблюдать, как кружились они в вихре, подхваченные порывами ветра и уносимые куда-то вдаль. От этого тишина, тепло и уют чувствовались намного приятнее. После завтрака Рита ушла в свою комнату, чтобы заняться серьезным исследованием. Ее Библия выглядела для нее теперь по-другому. Это была не просто книга, подаренная ей Миссис Мобрей, но она дана ей самим Богом. Поэтому она была очень милой, святой, драгоценной, чудесной и самой желанной. Теперь это не официальная книга неприятных законов, с которыми она встречалась на распуте, но письмо любви, содержащее намерение и волю того, кому она с огромным удовольствием подчинялась. Перемена была такой великой. Рита помедлила немного в восхищенном созерцании Бога и затем принялась за дело. Но как она должна начать? Лучше всего она подумала, это искренне спросить о Свете на ее обязанности, затем открыть Библию и посмотреть, что там можно найти. Рита молилась честно и искренне, надеясь, что она не должна будет отдать тете свои чулки. Но здесь была большая трудность в том, как найти в Библии ответ на конкретный вопрос, который касается наших действий. Смотря через красную вуаль, невозможно увидеть правильный оттенок голубого. И смотря через голубую, легко можно превратить золотой в зеленый. Или взять другой пример. Если уши заполнены шумом страсти или криком желаний, то тихий, мягкий голос Духа Святого в мире или в сердце легко может быть потерян. Так кто-то сказал и очень справедливо. «О, какая это редкость найти душу, которая слышит, что говорит Бог». Другая предполагаемая трудность состоит в том, что Библия не говорит непосредственно о предмете, о котором вы спрашиваете. Однако может быть правдой, как одна или две ноты, четко услышанные, дают вам весь аккорд. То же самое и с небесной музыкой Божьей воли. Рита не имела представления, где искать решение, которого она хотела. Она подумала, что лучше всего будет обратиться к той же главе в Евангелии от Матфея, из которой она уже получила столько света. Она уже выполнила, что касается примирения с братом, который была ее тетей, и теперь была рада идти дальше. Будет ли следующее повеление таким же трудным? Рита прочла несколько стихов без того, чтобы увидеть что-либо, касающееся ее настоящего вопроса. Неожиданно она вздрогнула. «Что это?» «Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому».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 В ней снова бушевал конфликт. Вся ее душа бунтовала в смятении и сопротивлении. Позволить тете поступить с ней несправедливо? Но тут возразило написанное. Не протився злому. О, ну почему же, думала Рита, почему злу нельзя противиться? Ведь люди противится и ищут закона, и делают все, что могут, чтобы их не растоптали. Необходимо ли позволить себя растоптать? Почему? Должна быть справедливость, а это совсем несправедливо. О, если бы миссис Мабрей зашла, что бы я ее спросила? Я этого не понимаю. В этот момент, словно призванная по ее желанию, миссис Мабрей постучала в дверь. Она хотела взять что-то из шкафа в этой комнате и извинилась за беспокойство. Вы не беспокоите, о, миссис Мабрей, а вы сильно заняты? воскликнула девочка. — Всегда занята, моя милая, — ласково ответила леди. — Я всегда занята. Ну что ты хотела? — Ничего, если вы очень заняты, — сказала Рита. — Я никогда не занята слишком, когда тебе нужна моя помощь. Тебе нужна помощь прямо сейчас? — О, очень сильно. Я не могу помять всего. — Ну тогда подожди минуточку, я к тебе вернусь. Рита выпрямилась, ободрившись, поставила стул для миссис Мовбрей и встретила ее уже с просветленным лицом. «Миссис Мовбрей, я искала, как вы посоветовали мне, чтобы видеть, как мне поступить. И смотрите, я нашла вот это. Не протився злому». «Ну почему? Разве неправильно противиться злому?» «Прочти стих, прочти все до конца главы». Рита прочла стих, над которым размышляла, а затем...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 если ты будешь продолжать бороться и противиться им? — Я не знаю, — ответила Рита. — Возможно, нет. Я не думаю, что это будет легко в любом случае. — Это нелегко. А разве ты не видишь, что совершенно невозможно делать эти две вещи в один раз? Ты должна принять одно правильное или другое, либо сделать все возможное, чтобы отразить силу силой. Сопротивляться, бороться, прибегать к закону, воздать людям то, чего они заслуживают, или выйти навстречу с протянутой рукой прощения и с сердцем полным милости. Проходя через обиды и даже страдания несправедливо, мы можем победить зло добром и завивать людей любовью, и таким образом спасти их под погибели. Ради этого стоит понести небольшую потерю. Но разве правильно позволять людям поступать плохо и не останавливать их? Разве неправильно обращаться к закону? Иногда, когда вопрос стоит об интересе других, но если это только в настоящий момент приносит небольшое неудобство тебе или мне, я думаю, что в Библии написано «простить», «пропустить», «любить» и «молиться за людей», чтобы они исправились, если можешь. Я никогда не смогу. Миссис Молбрей, тихо, сказала Рита. «Милая, но ты же не знаешь. Тогда я должна позволить ей забрать мои чулки?» спросила Рита после паузы. «Этот вопрос ты должна решить сама. Но можешь ли ты простить и любить ее, и противиться ей в то же время? Ты можешь, если то, что она требует от тебя, вынуждает тебя поступить плохо. Но ведь это только то, что тебе неприятно». «Потому что это неприятно, поэтому мне кажется, это неправильным». «Да, это неправильно с ее стороны, но это не то, что мы должны делать. И если один человек ударит другого, вы думаете, что он должен поставить ему возможность ударить тебя еще раз?» «А что в Библии написано?» Рита посмотрела в Библию, словно слова должны были значить что-то другое, кроме того, что она уже прочитала. «Я расскажу тебе настоящую историю», — продолжала миссис Мабрей то, что случилось однажды на самом деле, и тогда ты можешь решать. Это было большое текстильное производство, где-то на Западе. Хозяин производства, я думаю, что он был англичанином, за что-то упрекнул одного из своих подчиненных. Я не знаю, за что, но человек тот сильно разозлился и ударил его прямо по лицу. Хозяин покраснел, затем побледнел, постоял немного и затем повернул к человеку другую сторону лица для следующего удара. Человек тот уже сжал кулак, чтобы ударить еще раз, но, видев это, он дрогнул, и рука его опустилась. Этот сильный мужчина зарыдал. Он был завоеван. «Что ты думаешь?» «Он был очень необычным человеком», — сказала Рита. «Который?» — спросила миссис Мобре, улыбаясь. «О, я имею в виду хозяина». Но что ты думаешь о таком способе, чтобы отвечать на оскорбления? Но разве в Библии в самом деле имеется в виду, чтобы мы так поступали? Что там написано? Можно быть совершенно уверенным, что Бог имеет в виду то, что и говорит. Люди поступают так, словно они не верят. Тогда что? Миссис Мобре, я не вижу, как это возможно. По милости Божией, я предполагаю, что так человек может делать все, сказала задумчиво Рита. Наступила тишина, которую миссис Мовбрей не собиралась нарушать. Она наблюдала за лицом девочки, на котором отражалась работа мыслей и происходящая борьба. Борьба была настолько серьезной, что Рита не заметила ни молчания, ни того, сколько оно длилось. — Тогда вы думаете, — начала она согласно этого, — что я должна... Слова звучали медленно и со внутренним протестом. Миссис Мовбрей поднялась. «Решение должно быть принято тобой, независимо от того, что я думаю. Читай и молись об этом, и я буду молиться, чтобы ты приняла правильное решение». «Но если вы думаете, миссис Моффбрей, — начала Рита, — ты не мне должна быть послушной, дитя мое. Я думаю, что твой вопрос не из легких. Он не был бы легким и для меня. Я уверена, что он бы возмутил все нечестие, которое во мне». «Но, как ты сказала, по милости Божией человек может сделать все. Я буду о тебе молиться, моя милая». Она вышла из комнаты, хотя Рита хотела бы задержать ее. Гораздо легче было бы говорить, чем делать, а теперь она была снова перед необходимостью действовать. Она сидела, склонившись над Библией, смотря на слова. Это были бескомпромиссные, простые, четкие слова, но такие трудные, трудные для послушания». «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Иди с ним два». И здесь воля Риты так ухватилась за свои чулки, что, казалось, она никогда их не выпустит. Это было несправедливо, это угнетение, это живомогательство. Это было намного больше, чем Рита не могла даже назвать. «Да, все это правда, но...» «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Долго Рита переживала, читая эти слова, но вдруг пришла другая мысль, пришедшая с ясностью и миром, как солнечный луч. «Это не для тети Сирены, а для Христа. Ты его слуга, а это его повеление. Это истина», — подумала Рита, неожиданно сбрасывая с себя бремя, давящее ее. «Я его слуга, и так как это ему угодно, тогда почему бы и нет? Тетя Сирена может забрать челки. Что они значат?» что у меня есть возможность угодить Богу, расставшись с ними. А я тут старалась бороться изо всех сил, чтобы этого не сделать. Что ж, я за христианка? Но какая радость пришла с этим осознанием. Я думаю, что Господь начал сдвигать мое каменное сердце. Сознание быть на самом деле слугой Господа Христа, казалось, преобразило все в ритином понимании». Кроме всего прочего, слова Библии неожиданно стали очень яркими и приятными для нее. Беспокоящий ее вопрос был решен, и страх перед словами больше не обладал ею. Ей захотелось взять свою книгу «Сокровища священных писаний» и посмотреть, что еще там можно найти о том, чтобы не противиться злому. В этот вечер за ужином никто не выглядел таким счастливым, как Рита. Никто не наслаждался всем, как она. «Ведь я слуга Христа», — повторяла она про себя. Немного позже в библиотеке, куда они все собрались, она снова погрузилась в архитектуру XIII-XIV веков, читая Фергусона. Рита вздрогнула, когда миссис Мовбрей заговорила с ней. «Как ты решила свой вопрос, милая?» Рита подняла глаза, отбросила назад свои темные волосы и отодвинула книгу в сторону. «О, я отдам их ей!» — сказала она. — То, что она требует? — Да, мэм. — Как ты пришла к такому заключению? Слова показались ясными, мадам, когда я стала на них смотреть. Это о верхней одежде? Вы знаете, и если это возможно, быть в мире со всеми людьми. Если я собираюсь жить в мире, я поняла, что я должна. — И ты намерена теперь жить в мире с личностью, о которой мы говорим? — О, да, мэм, — ответила Рита. Она открыто улыбнулась, глядя в лицо миссис Мовбрей. когда говорила и пришла в недоумение, что заставила глаза леди вдруг наполниться слезами. Рита вернулась к книге. «Что там у тебя, дитя мое?» «О, это старое аббатство, миссис Мовбрей. Просто руины, но они такие красивые. Хотите посмотреть со мной эту книгу?» Миссис Моффбрей приложила стекло к глазу. «О, это хорошая книга, Рита! Изучай ее, она полезная!» Так проходили каникулы приятно и интересно. Рита просто наслаждалась. Она свободно входила в библиотеку, богатую гравюрами и иллюстрациями, с лучшими работами и ссылками на каждый предмет, который привлекал ее внимание. Иногда она ездила кататься с миссис Мабрей, Утро, вечера и дни для нее были очень приятными, свободное время было непременно занято чем-то полезным. С другими юными леди, оставшимися в доме на празднике, она почти ничего не имела общего, разве только то, что требовала вежливость. Их удовольствия и интересы были весьма далекими от ее, поэтому общения могло быть весьма немного. Одни увлекались покупками и посещением портных, Другие занимались изяществом, вышиванием, третьи любили гулять, и все любили бездельничать. Они ничего не имели общего с Ритой, совершенно естественно, еще и потому, что ей присвоили имя «любимицы» миссис Мавбрей. Рита, в свою очередь, не искала с ними общения. Никто из них не интересовался микроскопом и стереоскопом, не разделял ее интересов в отношении лепки и пропорций прекрасной архитектуры – Рита не могла лишить себя удовольствия любоваться прекрасной архитектурой прошлых веков, и она даже не знала, почему. Глава двадцать первая. Образование. Рита сказала миссис Мовре последний день декабря. «Не хотела ли бы ты занять маленькую комнату в конце коридора?» Рита посмотрела вверх. «Ту, в которой спит миссис Джевет. «Да, эту. Я хочу перевести мисс Джевид в другую. Хочешь занять эту?» «Только для меня?» — глаза Риты заблестели. «Она достаточно только для одного человека. Ты можешь занять ее, если хочешь, и сегодня же перенести свои вещи, милая». Юные леди, которые жили в этой комнате, возвращаются послезавтра. С неописуемой радостью Рита выполнила повеление. Комната эта была образована из конца узкого коридора, соответственно, очень маленькая. Там было как раз достаточно места для односпальной кровати, шкафа, умывальника, маленького туалетного столика с ящиками и одного стула. Но она была отдельной, и это было роскошь. Рита перенесла свою одежду и книги, заняв ее в этот же день. Миссис Мофф заглянула как раз в тот момент, когда девочка закончила работу. «Будет ли тебе здесь комфортно?» – спросила она. Я подумала, что в той большей комнате у тебя не будет возможности заниматься с Библией. Благодарю вас, миссис Мобрей. Я просто в восторге. В школе миссис Манес и Меридин существует правило, что при звонке колокольчика утром и вечером каждая юная леди должна идти в свою комнату, чтобы побыть самостоятельно со своей Библией в течение 20 минут. В доме все было так организовано, что в это время человек мог быть один. Это хорошее правило. Я бы хотела, чтобы у нас тоже так было. Но в моей семье это принесет больше вреда, чем пользы. Рита, твоя тетя прислала сказать, что она хочет тебя видеть. Девочка внезапно покраснела. «Я думаю, знаю, что это значит», — сказала она. «Чулки?» «Да, мам. Что же ты хочешь делать?» «О, я отнесу их ей». «И моя милая», — сказала миссис Молбрейд, целуя Риту, — «Молись, о милости, чтобы сделать это с удовольствием!» «И, моя милая, — сказала миссис Мовбрей, целую Риту, — молись, о милости, чтобы сделать это с удовольствием и моя милая сказала миссис мовбрей целуя риту молись о милости, чтобы сделать это с удовольствием. «Да, это как раз и было нужно, — думала Рита, идя по улице. Сердце было немного горечи. Она застала дом тети в состоянии приготовления». С мебели в зале были сняты покрывала, на стенах развешана зелень, слуги были заняты работой. Миссис Басби была в своей комнате, здесь же на диване без всякой цели, так как она не была больна, лежала Антуанетта. Фигура ее в белом шелковом платье была просто поразительна и, несомненно, очень красива, и она знала об этом. «Доброе утро, Рита!» — воскликнула Антуанетта. «Вот это платье я собираюсь одеть завтра». «Я его примеряю». Она балуется, заметила миссис Басби, улыбаясь с довольным видом. «А что будет завтра?» – невинно спросила Рита. Вопрос заставил Антона эту сесть. «Как? Разве ты не знаешь?» – спросила она. «Ты не знаешь?» «Мама, возможно ли, чтобы кто-то в ритином возрасте не знал о новогоднем дне?» «Новый год? О да, я помню. Люди навещают друг друга, правда?» «Джентльмены и леди принимают посетителей. Это самый великий день в году, если у тебя достаточно посетителей. И я ем обед весь день. Мы накрыли стол для обеда. Будут горячие устрицы, мороженое, кофе, торт. Я никогда не хочу ужинать, когда приходит время». «Это очень неразумно», — сказала мать. «Рита, ты принесла свои чулки?» Молча, потому что не могла ничего сказать, Приятного в этот момент Рита положила пакет с аккуратно сложенными чулками. Миссис Басби открыла его и проверила содержимое. Антуанетта подбежала, чтобы тоже посмотреть. — Мама, они возмутительно хороши! — воскликнула она. — Ты никогда не покупала мне таких тонких, как эти? — Нет, уверена, что нет, — ответила мать. — Рита, но здесь только одиннадцать пар. — Да, мэм. «Разве их не было двенадцать?» «Да, мам, двенадцатая пара на мне». «Они слишком тонкие для этого времени года. Вот потолще я для тебя купила. Сядь и одень пару этих, а те отдай мне». Каждая клеточка ее природы восстала. Рита села, чтобы расстегнуть ботинки. Очень трудно было хранить молчание, а говорить приятное вообще невозможно». Слезы были очень близко. Рита наклонилась над своими ботинками и взмолилась о помощи. В этом мгновение мелькнула мысль, нежная и приятная. «Я слуга Божия. Это возможность, чтобы быть послушной и угодной только Ему». На этом она успокоилась и натянула грубые чулки, в которых почувствовала себя очень неудобно. Но теперь ботинок не налезал на ее ногу. Она натягивала его. «Но безуспешно». «Они не налезают», — наконец сказала она. «Я не могу обуться, тетя Сирена. Как я могу носить свои ботинки с этими чулками?» «Значит, ботинки слишком маленькие», — ответила миссис Басби. Она подошла и стала толкать, всовывать и тянуть ботинок. «Он должен тебе обуться?» «Зачем ты покупала такие плотные ботинки?» — сказала она. «Сядь на пол!» Лицо ее раскраснелось. «Они не тугие и сидели на мне очень хорошо». «Но они не одеваются». «Но это из-за чулок толстых». «Глупости. Чулки нормальные. Это ботинки ненормальные. Сколько ты за них заплатила?» «Это не я их покупала». «Тогда сколько они стоили? Я думаю, что ты знаешь». «Шесть с половиной». «Я могу купить тебе за три с половиной, и они подойдут тебе отлично», сказала миссис Базби, поднимаясь с пола. Но она села и не принесла других ботинок, как Рита предполагала, что она это сделает. «Чем ты будешь заниматься завтра, Рита?» – спросила ее кузина. «Я не знаю. Наверное, то, что делаю каждый день», – ответила Рита, стараясь сохранить голос спокойным. «А что миссис Мофф Брейт собирается делать?» «Ну, я тоже не знаю». «Интересно, принимает ли она гостей?» «Мама, ты предполагаешь, что много людей будет носить визиты миссис Мовбрей? «Почему бы и нет?» — не удержалась Рита. «Ну, потому что она же учительница, понимаешь?» «Мама, ты думаешь, кто-нибудь будет к ней приходить?» «Я сказала бы да. Твой отец пойдет, я даже не сомневаюсь». «О, потому что она учит меня, и другие отцы тоже придут, я предполагаю. Какое скучное время у них будет!» «У кого?» — спросила Рита. Да у всех у вас вместе. Я рада, что меня там не будет. Меня тоже там не будет. Я буду наверху в своей комнате. Разглядывать свою замшевую сумку? Почему ты не принесла ее сюда, чтобы мы посмотрели на нее? Но в той комнате еще три или четыре других девочки, не так ли? Рита чуть не сказала, что у нее теперь своя комната, но закрыла рот и ничего не ответила. Ей становилось смешно, и это чувство перемешалось с ее злостью. Она сидела в чулках, не в состоянии всунуть ноги в ботинки. «Как я пойду домой, мэм?» – спросила она, сдержанно, насколько смогла. «Антонет, разве у тебя нет старых ботинок или туфель, в которые бы Рита могла дойти до дома?» «А что я буду делать, когда дойду?» «Я не могу носить старые ботинки в доме. Миссис Мобре это не понравится». «Нетти, ты слышала меня?» Резко сказала миссис Базби. «Дай что-нибудь из своего, чтобы Рита могла обуть». «Если она не может обуть своих, то тем более не сможет носить и моих», сказала мисс Нетти, не желая принести вещественное доказательство, что ее нога была больше, чем ее кузины. Однако мать настояла, и она все-таки принесла ботинки, а они свободно обулись». «Но я не смогу в них идти», — возразила Рита. «Мои ноги словно в амбар попали. Посмотрите, тетя Сирена, я ведь не смогу зайти в них в зал». «Я не собираюсь смотреть, но ты пойдешь в них, если не сможешь натянуть свои собственные. У тебя будут вещи намного хуже этого, прежде чем ты умрешь». Я бы не прикидывалась несчастной и не плакала об этом. Губы Риты дрожали и глаза неожиданно наполнились слезами. Ее аккуратные ножки превратились в неопрятные и бесформенные, как теперь. Ее быстрая легкая походка сменилась на тяжелую, неуклюжую, словно ее ноги были в больших коробках. В знак того, насколько серьезным и верным было начало послушного служения Риты, она наклонилась и завязала шнурки. Она не произнесла ни слова, хотя слезы унижения капали на ковер. Про себя она говорила. Если возможно, с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми». Рита поднялась и коротко, насколько смогла, попрощалась. «Ты даже не собираешься поблагодарить меня?» — спросила миссис Басби, на что опасные искры блеснули в глазах Риты. «За что, тетя Сирена?» «За беспокойство, которое ты мне причинила, не говоря уже о расходах». Рита молчала, прикусывая готовые вырваться слова. «Почему ты молчишь? Ты в конце концов могла быть бы вежливой». «Я не знаю, если смогу», — ответила Рита. «Это трудно. Я думаю, что лучший способ быть вежливой — это придержать мой язык. Я должна идти. До свидания, мэм». Больше она не задержалась, но выскочила и побежала вниз по лестнице. Рита остановилась, когда проходила мимо открытой двери в зал. Остановилась на лестнице, прошла еще затем сделала несколько шагов обратно, чтобы получше разглядеть внутреннюю обстановку. Камин был полон ярко светящегося угля, откуда разливалось красное сияние на малиновый ковер, отполированную мебель и по на рисунках штор. Пианино Антуанетта отражало мерцающий свет камина, а толстый коврик возле камина выглядел уютным гнездышком. Так выглядела комната. Риту объяло чувство безопасности и благословения дома. Это был дом Антонетты. Он не был ее домом и никакое другое место на всей земле. Даже дом миссис Мовбрей, хотя и был приветливым, но и он не был ее домом. Тоскливая мечта проникла в сердце девочки иметь где-нибудь дом. Настанет ли такое время? Возможно, она должна, как предсказывала ее тетя, быть бездомной скиталицей? Преподавая в домах людей и не имея своего, Рита посмотрела и убежала. И так, как ее ноги болезненно ерзали в больших ботинках Антуанеты, слезы безысходности капли на тротуар. Они были горячими и горькими. «Но я слуга Христа», — подумала Рита, — «я слуга Христа. Я боролась сегодня, чтобы быть ему послушной, и он мне помог. Он будет со мной в любом случае». Он позаботится обо мне и о моем доме и даст его мне, если ему угодно. Мне не нужно переживать. Я предоставила все ему. С этим слезы снова высохли, и Рита вошла в дом миссис Мовбрей с более легким сердцем, чем уходила. Она сняла верхнюю одежду и нашла миссис Мовбрей. «Мадам», — сказала она, глядя на свои ноги, — «я бы хотела, чтобы вы знали, что если я не выгляжу аккуратной, как должна, то это не моя вина». Глаза миссис Молбрей тоже посмотрели на ее ботинки и замерли. Она слегка боролась с собой, чтобы не сказать что-то, что сейчас чувствовала. «В чем дело, Рита?» «Вы видите, миссис Молбрей, я не смогла обуть ботинки на эти толстые чулки, поэтому я вынуждена была обуть старые ботинки Антуанетты. Если я буду идти странно, хочу, чтобы вы знали, что я не могу по-другому. Я предполагаю, что у тебя больше чулок, чем эта пара». — Да, мэм, достаточно на долгое время. — Дай мне их посмотреть. Миссис Мобрей посмотрела толстую вязку. — У тебя был спор с по этому поводу? — Нет, мадам, — тихо сказала Рита. — Тогда как? Ты спокойно одела и не проявила никакого протеста? — Не то, чтобы не проявила, но я не могла говорить. Я не могла доверять себе, чтобы не сказать лишнего. Я знала, что я скажу слишком много, поэтому я молчала. «Почему ты этого боялась?» «Я была такая злая, мэм!» Из глаз Риты снова потекли слезы. Неожиданно миссис Мовбре прижала ее к себе и стала целовать снова и снова. «Дорогая», — сказала она веселым голосом, «толстые чулки — это не самое страшное в мире». «Нет, мэм». «Ты тоже так думаешь?» «Да, мэм. Это будет хорошей проверкой твоего тщеславия, а?» «А я тщеславная, миссис Мовбрей. «Я не знаю. Большинство людей – да. Разве это не тщеславие, что тебе не нравятся слишком большие ботинки?» «Разве?» – удивилась Рита. «Но это же правильно, когда нравится выглядеть красивой, миссис Мовбрей. Разве не так?» «Да, это правильно, когда нравится, чтобы все выглядело красивым. И, конечно же, включая себя». «Тогда это не тщеславие?» «Нет, но тщеславие очень близко. Все зависит от того, для чего ты хочешь выглядеть красивой». Рита смотрела вопросительно. «Для чего ты хочешь выглядеть красивой?» — улыбаясь, спросила миссис Молбрей. «Я предполагаю...» — медленно произнесла Рита. «Я хочу выглядеть так, чтобы нравиться окружающим». «И ты думаешь, что одежда имеет здесь значение?» «Да, мэм, я так думаю». «Хорошо, я тоже. Но тогда почему ты хочешь, чтобы ты нравилась людям?» «Для чего?» «Ну это же естественно», — сказала Рита. Глаза ее расширились от такого простого вопроса. «Возможно, это правда. Однако, Рита, на это есть две причины. Первая — просто для собственного удовольствия и выгоды. Вторая — чтобы воздать честь и в служении Богу». «Как это, мэм? Я не понимаю». Одежды, как и всем остальным, можно оказывать влияние. Я знакома с Леди, которая рассказывала, что с тех пор, как она была ребенком, она не одевалась без того, чтобы сделать это во имя Христа. Рита молча размышляла. Миссис Мовбрей, я думаю, это прекрасно, наконец сказала она. Я тоже так думаю. Но это же не заставит меня любить эти ботинки. Нет, ответила смеясь миссис Мовбрей, естественно. «Однако при данных обстоятельствах, я думаю, будет лучше, если ты их поносишь, по крайней мере, этой зимой, затем выбросишь их и оденешь другие. Ты сама посуди, какой будет эффект, если они будут знать, что у тебя достаточно обуви и чулок, чтобы носить, а ты их выбросишь, и я куплю тебе другие, лучшие». «О, вы не должны этого делать!» – воскликнула Рита. «Если я последую своей интуиции, то должна это сделать». Но какой будет результат? Рита задумалась. «Я думаю, меня будут называть очень гордой, а вас, мадам, очень расточительной и неполноценной. Совсем же нежелательный эффект, да?» «Нет, мадам, о нет, я должна буду их носить», — Рита вздохнула. «Особенно потому, что мы с тобой обе христианки». «Да, мадам, так много правильных вещей, которых трудно исполнять». Тогда не нужно было бы брать крест. Но мы должны охотно принимать каждую возможность, чтобы возвеличить наше звание, если это будет даже крест». Рита ушла вполне утешенная. Однако неуклюжие ботинки создавали ей постоянный дискомфорт. Каждый раз, когда она их обувала и снимала, она чувствовала, какую тяжесть они создавали при ходьбе. Хорошо, что у нее не было много времени, чтобы об этом думать. Праздники закончились, и девочки возвращались из своих разнообразных домов или мест развлечений. Они вернулись, как обычно, немного неорганизованными после безделья и лени. Рита радовалась, что у нее есть маленькая угловая комната, в которой она могла быть одна и не быть участницей всех обсуждений и недовольств, которых везде было с избытком. Комната была очень маленькой, но она вмещала ее, книги и скромный шкафчик. Рита принялась за уроки с большим удовольствием и восторгом. Она знала, что не была популярной среди девочек. Один только факт, что у нее своя комната был вполне достаточен для этого. «Нет никакой причины на всей земле, почему это она должна быть отдельно», сказала одна из них, и миссис Мовбрей обвинили в лицеприятии. Даже больше Рита была провозглашена никем и известная как «бедная» не было никакой выгоды дружить с ней, а мир живет, из всякого извлекая выгоду. Вдобавок ко всему, она была немного впереди своих сверстниц по знаниям и стала известной как самая способная в доме. Неудивительно, что на Риту смотрели искоса и часто отворачивались, однако она совсем этого не осознавала и была совершенно независимой. Она была из тех, кто проводит сосредоточенную жизнь, Любя глубоко и ища нетерпением хорошего мнения нескольких, что же касается остального мира, она была выше и не обращала на них никакого внимания. Рита была вежливой и приятной в своих манерах, что было нетрудно, так как она была очень счастлива. Но она едва ли выигрывала или снискала расположение, будучи слишком независимой и слишком откровенной. Правила в доме были такими, чтобы при утреннем звонке все девочки должны были встать, а при втором звонке все должны были собраться в зале для молитвы и чтения Библии. Интервал между двумя звонками был вполне достаточен даже для самых привередливых леди – привести себя в порядок. Но время подъема было ранним, а звонок подъема стал предметом большой ненависти. Можно было также добавить, что полчаса, отведенные для чтения Писания и молитвы, были для многих в семье утомительными, если не для тела, то для ума. Так иногда случалось, что кое-кто из девочек опаздывал и входил в зал, когда чтение уже продолжалось, или даже после молитвы. Миссис Молбрей пару раз делала замечания, затем произошел взрыв, который позволил Ли Рите увидеть другую сторону характера своего друга или видеть его яснее, чем раньше». Это произошло однажды утром недели через две после каникул. Было холодное январское утро. В зале горели лампы. Миссис Мовбрей сидела за столом с книгами. Девочки сидели длинными рядами вдоль комнаты. У каждой из них в руках была Библия. Где миссис Брансон? – спросила миссис Мовбрей, переводя взгляд по ряду лиц. И миссис Дун стал был. Все молчали. «Мисс Фостер, будь любезна, сходи к миссис Брансом и миссис Дунстаб, и скажи им, чтобы мы их ждем». Юная леди пошла. Стояла абсолютная тишина, после продолжительного ожидания появились недостающие члены семьи. Они вошли и молча заняли свои места. «Доброе утро, юная леди», — сказала миссис Мавбрей. «Как вы отдохнули?» «Довольно хорошо, мадам». — ответила одна из них с выразительной гримасой, посмотрев на свою соседку с другой стороны. Риту это очень возмутило. «Так хорошо, что вы не услышали звонка?» — продолжала миссис Моффбрей. Молчание. «Пожалуйста, отвечайте. Вы слышали звонок?» «Я слышала, мадам», — прозвучал слабый голос одной из опоздавших и еще более подавленное подтверждение от другой. «Тогда почему вы опоздали?» Снова молчание. Глубокое внимание со всех сторон комнаты, никто не шевелился. «Это случается уже не в первый раз. Теперь, юные леди, пожалуйста, запомните», — сказала миссис Молбрей, слегка повышая голос. «Если кто-то из вас не будет на своем месте в семь часов, я пойду за вами сама. И если я пойду, вы должны будете прийти со мной в том виде, в котором я вас застану». «Я приведу вас сюда, в ваших ночнушках, если вы не переоденетесь до тех пор, пока я приду за вами. Вы придете в вашей ночной рубашке сюда, в зал. Теперь вы знаете, что ожидает? И помните, я всегда держу свое слово». Для Риты тишина казалась гнетущей. Ее никто не нарушал даже движением, пока миссис Мобрей снова вернулась к своей книге и продолжала перерывное чтение. Чтение продолжалось очень чинно. В подавленном состоянии девочки пошли к столу на завтрак. Но под этим внешним спокойствием разгорался пожар. И можно было ожидать, что при первом же случае огонь вырвется наружу. Это произошло в тот же ветер перед чаепитием. Девочки собрались, приготовившись к этой церемонии, в теплых, хорошо освещенных комнатах. Как и обычно, у каждой из них в руках был предмет любимой работы шитья или вышивки, Это было свободное время. Случалось, что в переднем зале, где Рита сидела, увлеченная книгой, преподавателя не оказалось. Разговор начался рядом с ней вначале негромко, но она не могла его не слышать. Несколько новых учениц прибыли в школу в Нью-Йорк. Одна из них, мисс Фарен, заметила, что миссис Мовбрей показала себя в это утро. И еще как? сказала другая девочка. «О, она вот такая! Видели? Это в точности, как она есть!» «Она старая кошка!» Последние слова сказала мисс Дунстабл. Злобность слов заставила Риту оторваться от книги. Она подняла голову, прислушиваясь. «Мне показалось, что она выглядит очень приятной», — сказала новенькая. Мисс Фарен продолжала. «Мне она тоже вначале понравилась. Я думала, что она выглядит привлекательной». «Привлекательной? Она такая привлекательная, как горчичник, и сладкая, как горький перец. Я скажу тебе, мисс Фарен, ты не здешняя, ты должна знать теперь, что ожидать». «Тише, девочки!» «Почему?» – спросила Дунстабл, оглядываясь вокруг. «Рядом никого нет». джевет ушла в другую комнату. «Нет, это просто добродетель – посвятить мисс Фарен в секреты ее тюремного дома» потому что в каждой игре есть две стороны. Миссис М — это трагический, капризный, лицемерный, властный и воспыльчивый старый кот. О, она так вспыхивает, ты должна следить за тем, как ты садишься и встаешь. И она жесткая, она думает, что все нужно делать только так, как она требует. И еще она несправедливая, у нее есть любимчики. «Да у них у всех есть любимчики», — вставила другая девочка. У нее совершенно нелепые любимчики. Она очень благочестивая. Вы замучаетесь с Библией и молитвами. Она такая ханжа, ни за что не отпустит вас пойти в оперу или в театр, или делать что-нибудь приятное. Она такая жадная, ты увидишь, что должна сразу набрать картофеля столько, сколько хочешь, пока тарелка у тебя, потому что во второй раз ты ее уже не получишь. А еще она принципиальная, и ни за что не разрешит тебе принимать гостей. А какая она пылкая, взрывается, как вулкан, если попадешь ей под руку. Она такая упрямая, держит свое слово в хорошем и в плохом. В этот момент Риста уже подскочила со своего места с горящими щеками. Она стояла, как Авдиил, вымышленный герой между падшими ангелами, только это сравнение великого с маленьким. У нее было немного меньше терпения и благоразумия, чем было у этого Авдеила. «Мисс Фарен», — сказала она со сдержанным спокойствием, — «в том, что мисс Дунстабл сказала тебе, нет ни, ни одного слова правды». Юная леди, к которой было обращены эти слова, с удивлением посмотрела на стоящую перед ней девочку. Возмущенные глаза Риты метали гневные искры. Другие девочки тоже смотрели на нее с презрением и негодованием а некоторые с удивлением. «Мисс Карпентер весьма вежлива», — сказала одна. «Ее тип», — вставила другая. «Да и что можно ожидать от ее воспитанницы?» «Она любимчик», — воскликнула третья. «Конечно, мисс М, мягкая с ней, как масло». «Обо мне можете говорить все, что вам нравится», — сказала Рита. «Но вы не должны говорить новеньким всякую неправду о миссис Молбрей. Я все равно скажу им, что это все неправда». «Не говорит так громко!» – прошептала стоящая рядом, но Рита продолжала, подавляя и заставляя замолчать своих противников, на данный момент моральной силой своего страстного высказывания. «Миссис Моффрей добра, насколько это возможно? Она добрее, чем ты можешь вообразить. Она щедрая, как рок изобилия, и она нисколько не гордится своей добродетелю. Она знает, как управлять, и она будет управлять тобой, если ты останешься в ее доме». Она сдерживает свои обещания, как ты сама в этом убедишься, если нарушишь ее законы. Но она добрая и приятная и щедрая, как богиня милосердия. Если еще кто-нибудь что-то скажет о ней плохое, можешь не сомневаться, что это неправда. А подлая, лживая, неблагодарная и лукавая ложь. Рита стояла, сверкая на них глазами, и как бы они ни были возмущены или обижены, Никто не решался произнести ни слова. Мисс Мовбрей вошла в центральную комнату, и все притихли, не желая ни хороших последствий. Все прошло, но на следующий день другая из девочек стала Рите высказывать. «Рита, вчера вечером ты очень рассердила мисс Дунстабл». «Я предполагаю». «Для чего ты это сделала?» «Потому что она говорила неправду», — ответила Рита. «Я не собираюсь сидеть и слушать, как кто-то говорит подобное о миссис Мовбрей. Ни ты, ни кто-либо другой. Миссис Дунстабл будет ненавидеть тебя, я уверена. После этого она будет твоим врагом. Меня это не касается». «Да, ты можешь это говорить, но ты изменишь свое мнение, когда узнаешь». «Она из очень богатой семьи, и с ней нужно быть дружной». «С девочкой, как она?» – воскликнула Рита с малодушной и лживой девочкой, и с ней стоит дружить? Не для того, кто сам чего-то стоит. Но она такая богатая. Да какое мне дело до этого? Ты думаешь, что я буду сидеть и слушать, как обсуждает миссис Мобрей или кого-то еще, потому что у сам много денег? Что мне до ее денег? Ну, я не знаю, — ответила другая неодобрительно. Они придают ей власть, ее семья самая лучшая в Нью-Йорке. Тогда другие члены намного превосходят ее. Это все, что я могу сказать. Но Рита, она может навредить тебе? Как? Она может настроить других девочек против тебя. Я думаю, что смогу это перенести ради миссис Мовбрей. Почему она тебе так нравится? Рита удивленно и очень выразительно посмотрела на свою собеседницу. Потому что она невыразимо добрая и красивая и щедрая. Она подобна королеве. Она любит управлять. Она должна управлять. Во что превратился бы дом, если бы она не управляла. Но Джулия Дунстабл может сделать для тебя что-то хорошее, если захочет. Она может? Как? презрительно спросила Рита. О, она может сделать для тебя что-то приятное. Некоторым из нас она раздала красивый пригласительный на рождественский вечер. Мы провели прекрасное время. И она время от времени приглашает других девочек. «И ты предлагаешь, чтобы я была предательницей ради пригласительного?» «Белла, совак, я не желаю пригласительных от подобных людей». «Но, Рита, мир полон такими людьми, ты не можешь выбирать?» «Но я буду. Я буду выбирать тех, которых я уважаю как друзей. Я скажу тебе одну вещь, моя семья стыдилась бы, если бы подобный экземпляр принадлежал ей» такой, как ты предлагаешь мне в друзья. Я ни с кем не дружу, и я буду вскрывать ложь, если вдруг услышу, что это будет касаться меня». Вероятно, Рита забыла на время, что миссис Басби принадлежит ее семье. Однако мисс Совак была права, предполагая, что ее стычка с миссис Дунстабл обернется на ее собственную голову. Она постаралась, чтобы большая часть девочек смотрели на нее сверху вниз, и отказались от общения с ней. Даже от людей, у которых до тебя нет дела, такое отношение приносит некоторую боль. Естественно, школьные дни Риты стали менее радостными в каком-то отношении, чем могли бы быть. По одной причине или по другой, большинство девочек отворачивались от нее. Некоторые за компанию, другие из зависти, третьи, чтобы быть в моде, а другие снова из чистой зависти. Рита в учебе успешно продвигалась вперед и превзошла всех, кто вместе с ней изучал те же предметы. Ее частичное уединение, без сомнения, принесло ей немалую выгоду. Она не отвлекалась на общение, не имела дома, кроме школьных стен, и не находила удовольствия в том, что занимало умы окружающих. Она склонялась над книгами, пила и пила из глубокого кристального источника со все возрастающим наслаждением. Она училась не для того, чтобы занимать высокое положение или быть признанной, или заслужить похвалу или приз, но чисто из удовольствия изучать. Ей хотелось увеличить знания, чтобы удовлетворить миссис Моффрей, поэтому ее прогресс был не только быстрым, но и доскональным. Чего она достигла, она хранила, и ее умственное развитие соответствовало физическому. Физически она развивалась быстро и становилась красивой. Рита стала высокой и превратилась в очень благородного вида девушку. Интеллигентную, живую, приятную и строгую одновременно. Фигура ее была безупречной, движения грациозными и свободными, соответственно ее характеру. Она была смуглой брюнеткой, что свидетельствовало о безупречном здоровье. Взгляд ее был приятным и сильным, пылким и честным, который встретить было всегда одно удовольствие. Говорил он о деятельном, смелом и честном духе, которым он принадлежал. До какой степени, когда все это стало довольно ясно, показал себя и эффект культуры, и благословения реального образования. Утонченность отражалась в каждой черточке лица, ее движениях и тоне. Она смогла обуздать свой безудержный характер не совсем правда, потому что временами он вырывался наружу. Однако умеренность стала привычкой и превратилась в красивые тихие манеры, которыми она так восхищалась в с Соусвуд. Теперь они принадлежали ей. Миссис Мовбрей была ею бесконечно довольна. Ее лицо было прекрасным на фоне многих лиц, которые были не столь привлекательными, равнодушными или упрямо испорченными. Преподаватель часто искала эти осмысленные глаза, которые тут же понимали ее. Она следила за ответом ее губ, которые произносили ответ с редкостным интеллектом. Уроки ее любимой ученицы ценились ритой выше всех других уроков. Они давали стимул для огромного количества полезного чтения – более-менее касающегося изучаемого предмета. Некоторые из девочек тоже читали, но ни одна из них столько, сколько Рита. Ее быстрота и усердие и выполнение уроков делали это возможным. Между тем, не следует думать, что ноги Риты оставались навсегда в тех грубых башмаках. Когда холод со снегом исчезли и наступила теплая погода с ее душистым ароматом воздуха, Миссис Молбрей заменила некрасивые ботинки и грубые чулки на другие, которые Рите больше подходили. Порицани со стороны миссис Базби на эту тему больше не было. Она, похоже, решила оставить Риту в покое. Таким образом, прошло два года. Два года роста, усовершенствования и разнообразного развития, годы наслаждения, любви и мира. Короткие интервалы, в которые она была в доме своей тети, служили только как усовершенствование всего остального. От мистера Дигби ничего не было слышно, по крайней мере для Риты. Рита была верной своей привязанности, и если она однажды полюбила, то не забывала. Однажды она спросила миссис Мавбрей: не странно ли это выглядит, что она не слышала ни одного слова от мистера Соусвуд. «Почему ты должна слышать, милая?» — ответила миссис мавбрей с непроницаемым лицом. «Потому что, я предполагаю, потому что я очень люблю его», — невинно произнесла Рита и думая, что он верный. «Он исполнил свою часть друга по отношению к тебе, и теперь ему больше ничего не остается делать. Я не вижу повода, почему он должен тебе писать». «А я вижу», — подумала Рита, но тон миссис Мовбрей не располагал ее продолжать этот разговор, и она оставила его с тех пор при себе. Глава 22. Перемены. Два года спокойного плавания по течению потока жизни подошли к концу. Что было следующим? Но как моряк сможет научиться навигации, если ему ничего не встречается, кроме спокойной погоды и легкого ветерка? Была весна, вторая половина мая. Однажды вечером миссис Мовбрей вошла в маленькую комнату Риты, закрыла дверь и села. Рита подняла голову от своей книжки и улыбнулась. Миссис Мовбрей посмотрела на книгу и вздохнула. Рите показался вздох тяжелым, и ее улыбка померкла. — Вы хотите поговорить со мной, мадам? — спросила она и отложила книгу в сторону. — Я должна отправить тебя домой, — внезапно сказала леди. «Домой?» — слово было произнесено наполовину. «Что это? Четверть еще не кончилась». «Ты должна уйти, моя милая», — продолжала миссис Мовбрей немного мягче, так как первые слова были произнесены с суровой болью. «Я должна всех вас отпустить от себя». «Кого?» «Всех вас. Небу бы было угодно посетить меня великим бедствием. Вы все должны уйти». «Что случилось, миссис Моффбрей?» – спросила Рита, дрожа от страха, которому она не могла дать описание. «Я не уверена, но, возможно, заразная болезнь ворвалась в наш дом. Маленькие Снайдерс обе больны с карлатиной. Они уже дома, но миссис Тремонс слегла с тем же, и мисс Форест тоже жалуется. Я изолировала их обоих, но у меня не остается никакого выбора, как только всех вас отправить отсюда». Пока я не буду знать, что делать дальше. Рита выглядела ужасно. Это трудно, правда, сказала миссис Мовбрейс со слабой улыбкой. Но для нас не полезно, когда у нас все происходит гладко. У меня не было больших переживаний года-два или даже больше. Что эти переживания были тяжелые, было ясно. Миссис Мовбрейс сидела с тревожным лицом, глядя перед собой. «Почему для нас лучше, когда не все происходит гладко?» – спросила Рита. «Для нее смысл возможного добра из этого переживания не был виден, в то время как происходящее зло было очевидно». «Господь знает», – ответила миссис мобрей «Он видит смысл и необходимость, которую мы даже не подозреваем. Мне очень жаль тебя, мое дитя». «И мне жаль, что вы переживаете, милая миссис Мавбрей. «Я знаю, что ты сочувствуешь. Твое сочувствие для меня очень дорого. Мы провели вместе приятных два года, не так ли?» «Ох, таких приятных!» — повторила Рита почти со слезами. «Но эта болезнь пройдет, и тогда мы снова сможем вернуться, правда?» «Уже очень близко к концу четверть, чтобы возвращаться этой весной. Начало не может быть раньше сентября, а это очень много времени. Невозможно знать, что случится на протяжении этих долгих месяцев». Рита никогда не видела миссис Мобрей, чтобы она выглядела и говорила так печально. Она сама была очень расстроена и не находила слов надежды и утешения. «Четыре месяца перерыва и разлуки? Четыре месяца с тетей? Что с ней будет? Что может произойти за это время?» «Когда я должна идти, миссис Мобрей, — грустно спросила Рита. «Сегодня». «Да, дитя мое, я должна отправить тебя сегодня». Ты была для меня утешением с тех пор, как пришла в мой дом. А теперь я должна тебя отправить. Она обняла Риту и поцеловала почти страстно. Затем отпустила и снова заговорила деловым тоном. Сложи все, что ты хочешь забрать с собой. Коляска будет у двери в половине девятого. Я поеду с тобой. С этими словами она ушла. Теперь полились слезы, которые были сдержанными, пока не ушла миссис Мобрей. Рита складывала и убирала свои вещи под град тяжелых капель, падающих с ее глаз. Все было сложено в сундук, который миссис Молбрей тут же прислала в ее комнату. Несмотря на слезы, Рита работала быстро. Она не хотела оставлять после себя никакого беспорядка для рук ее доброго друга. Она все упаковала, удивляясь, почему произошел этот неожиданный перерыв в успешном курсе ее учебы и роста. Почему этому было позволено произойти, ей было интересно, когда и как прерв... прерванный курс уроков ей будет позволено продолжить. К счастью, она не знала, что произойдет за эти несколько месяцев, в которые патронатное воспитание миссис Молбрей не сможет ей ни помочь, ни достичь ее. Не подозревала, на какой новый курс уроков она будет определена. Не знала всего этого. Рита проливала горькие слезы, но это не были слезы отчаяния. Когда ее позвали, она была готова и присоединилась к миссис Мовбрей в коляске с восстановленным спокойным самообладанием. Ехали они почти молча. Миссис Мовбрей спросила Риту, и ост... не оставила ли она чего недоделанного в своей комнате или в доме. Рита ответила, «Ничего, все сделано». Дальше они ехали так же молча, как и до этого. Одна из сидящих, слишком занятая печальными мыслями, чтобы разговаривать, другая желала бы заговорить, но не решалась нарушать молчание. Прибыв к дому, миссис Молбрей крепко обняла девочку, тепло поцеловала ее, выразив несколько прерывистых слов любви. На прощание она попросила ее писать почаще. «Я, может быть, не смогу отвечать тебе, но пусть это тебя не останавливает. Пиши всегда. Я хочу знать о тебе все». И ответила, что это для нее будет величайшей радостью. На этом они и расстались. Она вошла в дом тети в какой-то странный момент. За полчаса до этого Антонетта вернулась из дома своей подружки, где они вместе ужинали, и заскочила в зал с новостью. «Мама!» — воскликнула она, прежде чем дверь за ней успела закрыться. «Угадай, что будет!» «Что?» — спокойно спросила мать. Она привыкла уже к новостям Антонетты, «Мистер Соусвуд возвращается». Теперь миссис Базби насторожилась. «Откуда ты знаешь?» «Там на обеде был мистер Линград, весьма непоэтичный человек, такой нудный, как только можно представить. Но он англичанин, он знает семью Соусвуд и много рассказывал о них. Что именно? О, я не знаю, много чего». О бизнесе и о собственности, в каком состоянии старший мистер Соусвуд оставил все своему сыну. Он рассказывал все это таким несуразным образом, что я не все даже поняла. Дядя его старался аннулировать завещание, и там было столько проблем, но теперь мистер Дигби Соусвуд возвращается в Нью-Йорк. «Когда?» «О, скоро на днях. Он может прибыть в любой день. И тогда, мама...» «Было ли завещание нарушено?» «Нет, я поняла, что нет. В любом случае, мистеру Соусвуду, нашему мистеру Соусвуду, досталось все. Но он такой смешной мама. Он платит людям, рабочим, больше, чем они должны получать. И он продает или говорит им, чтобы продавали дешевле. Дешевле, чем на рынке. И все свои доходы он раздает. Так мистер Лингрок говорил. «Он скоро научится», — сказала миссис Базби. «Ну, мама, он возвращается, и что ты будешь делать?» «Приветствовать его», — сказала мама. «Мне всегда мистер Соус вот нравился». «Да-да, но я имею в виду Риту. Прежде всего он будет искать ее, и она будет восторженно лететь, чтобы встретить его. Я помню их расставание два года назад, и теперь их встреча, я не сомневаюсь, будет такая же нежная». «Мама, ты говорила, преподнести какие-то красивые подарки, свадебные подарки?» «Глупости!» «Это не глупости», — раздраженно сказала Антонетта. «Невероятно, но это случится, прежде чем папа. Ты и я успеем опомниться, и мы вынуждены будем принести поздравления и организовать приемы гостей, если ты не предотвратишь это, мама. Ты сможешь предотвратить?» «О, мама, ну, пожалуйста, постарайся сделать все, чтобы этого не случилось». «Встань, Антуанетта!» — юдая леди бросилась на пол к ногам матери, выражая актуальность и срочность происходящего. «Поднимись и разденься! Ты невероятно глупенькая! Я не намереваюсь позволить им даже встретиться!» «Мама, ну как же это возможно? Он узнает, в какой она школе, и сразу отправится туда. И тогда можешь быть уверена, что Рита всех нас обведет вокруг пальца. И он тоже!» Но одна мысль, что эти двое обведут нас вокруг пальца, приводит меня в бешенство. Миссис Басби не смогла не рассмеяться. В то же время она, как и Антуанетта, рассматривали этот вопрос и с очень серьезной стороны. Она знала, что Рита стала очень красивой, и, учитывая все качества ее матери, она не была уверена, что молодой человек, как мистер Соусвуд, не предпочтет ее разум, изящество и жизнерадостность, которые проявлялись в каждом ее дыхании, взгляде и движении кукольной красоте ее собственной дочери. Хотя ее красота не была неинтересной, лицо Антоноты было очень красивым, улыбка пленительная и на белых щеках прелестный румянец персикового цвета. На что касается разума и достоинства или интереса к высоким и благородным мыслям, у Антонеты не было. Но неважно, она была такого стиля, который привлекает внимание мужчин. Миссис Басби знала это, даже здравомыслящих мужчин. Естественная опасность была только в сравнении с возможным контрастом. Эту опасность необходимо было избежать. «Никто не сможет обвести меня вокруг пальца», – заметила она самодовольно. «Но что ты можешь сделать?» «Я могу сказать, что в этом отношении нет опасности. Встань, Антуанетта!» В двери кто-то звонит. И тут вошла Рита. Ее насторожило то, что тетя и кузина были сухи по отношению к ней более чем обычно. Но, конечно же, они ведь не ожидали ее, и сюрприз был не очень для них приятный. Рита решила не обращать на это внимания и придержала вздох, объясняя причину своего неожиданного появления. Миссис Басби сидела, размышляя. «Весьма неприятно». Наконец, сказала она, приподняв слишком высоко брови. «Что?» — спросила Рита. «Мое появление?» «Простите, тетя Сирена, мне настолько же неприятно, как и вам». «Мое присутствие особенно нежелательно в настоящий момент?» «Да», — сказала миссис Басби с тем же глубоким задумчивым видом. «Я думаю, как это может быть решено приличным образом. Мы планировали поехать в Чикаго». Родственники мистера Базби в основном там, и он хотел бы, чтобы мы их посетили. «Нас не будет весь июнь и частично июль, потому что я знаю, что мистер Базби планировал поездку дальше, если уже окажется там, и мы, возможно, не вернемся до конца июля. Я не знаю, что делать с тобой». Ни одного слова из этого плана Антонетта до сих пор не слышала, но она благоразумно молчала только ее глаза, понимающе блестели, отражая огонь. Вначале Рита тоже молчала, расстроенная. «Мне очень жаль», — повторила она. «Да», — продолжала миссис Басби, — «я думала, что я оставлю тебя в безопасном месте с миссис Мовбрей на пару недель, после того, как занятие закончится, но теперь в этом не стоит и думать. Ну что ж, мы что-то придумаем». «Успокойся, Рита, и не переживай. Я найду какой-то выход и в этой ситуации. Я всегда нахожу». Эти слова были произнесены с такой лаской в голосе, что они довольно успокоили Риту. Относительно того, что она сейчас мешает, она поднялась в свою маленькую комнату на третьем этаже, открыла шторы, чтобы видеть звезды, и подумала о том, что ни она, ни тетя Басби не были путеводителями ее судьбы. Однако... Однако, каким неприятным были эти перемены. Все стремления, в которых она находила такое удовольствие, неожиданно остановились. Ее мирный дом был потерян, и она рассталась с лучшим другом. Трудно было согласиться с фактом, что Бог знал и допустил это. Но никакой вред, никакой реальной беды не может быть причинено его детям, разве только они навлекут их на себя сами. Поэтому эти изменения не могут быть ошибкой. Но как они могут быть добрыми? Так как она этого не видела, то разом отказывался понимать. Только Вера говорила, да. В тишине этой уверенности Рита уснула. К завтраку лица леди обрели свою желанную свежесть. «Я все устроила», — объявила миссис Базби, когда ее муж вышел из-за стола и покинул комнату. Рита смотрела на нее и ждала. Антон Эдд не понимала голову, поэтому можно было предположить, что она знала о том, что должно было прозвучать. «На время, пока нас не будет, я отправлю Рету в сельскую местность». «В какую сельскую местность?» — спросила та, которую это больше всех касалось. «В мое поместье. В мое поместье в Тинфальде. У меня там есть поместье». Миссис Басби говорила с весьма убедительным и довольным тоном. Танфилд. Повторила Рита со смутным воспоминанием. «О, я думаю, я знаю. Мне кажется, что я уже слышала о Танфильде. Конечно, это старое поместье, где я жила, когда была еще девочкой. Это прекрасное место». «И только подумать», – вставила Антонетта, – «разве это не смешно? Я никогда его не видела». «А кто там сейчас?» – спросила Рита. «О, там старый дом, сад и кто-то еще, с кем тебе будет очень комфортно». Я позабочусь, чтобы они все для тебя сделали, чтобы тебе было комфортно. Это я прослежу. А кто там? Старая Дженнет? Спросила Антонета. Нет, Дженнет там нет. Так кто же, мама? Люди, которых я назначила ответственными. А я их знаю? Ты очень мало знаешь о них. Недостаточно, чтобы говорить. Мама, как будто о том, о чем не знаешь, нельзя разговаривать. «Кто они, мама? Я хочу знать, кто будет заботиться о Рите». «Нет необходимости, чтобы в настоящий момент ты знала. Рита скажет тебе, когда познакомится». «Я предполагаю, что я сама себе могу позаботиться», — сказала Рита, для кого весь этот диалог звучал как-то бесперспективно. На ее замечание ответа не последовало. «Мама, а что Рита там будет делать совершенно одна?» «Вокруг нее будут люди. Она их же и не знает». Ты имеешь в виду люди из Танфилда? Кто еще может жить в Танфилде? Когда-то я тоже была одной из жителей Танфилда. Что это за люди, мама? Прекрасные люди. Сельский народ. В селе могут быть очень хорошие люди. Тебе не нужно над ними насмехаться. Я заметила, что у тебя нет особого желания вернуться и встретиться с ними, мама. Рита молчала и во время долгого продолжения подробного разговора... В ней появилось различные чувства, между которыми проникло какое-то подозрение. Будет ли она одна в старом доме в Танфильде, где жила ее мама, одна с людьми, которые не будут ее компаньонами? Есть ли смысл задавать тете вопросы? Она боялась, что нет. Однако вопросы появлялись. Что за люди живут в доме, тетя Сирена? Довольно подходящие, чтобы позаботиться о тебе. «Мужчина и его жена — честные и добрые люди. Слуги? Поскольку они служат мне?» Новые приставания Антонетты о том, кто они были, отвергнуты. После небольшой перепалки миссис Басби обратилась к Рити с новой темой. «Тебе не понадобится там нью-йоркская одежда. Что ты будешь делать? Оставишь свой сундук здесь? Я думаю, что это было бы самое лучшее до тех пор, пока ты вернешься». «О, нет», – поспешно возразила Рита, – «я возьму его с собой». «Тебе он там не будет нужен, моя дорогая. Уже лето. Все, что тебе нужно, это бязевые платья. Они будут самыми подходящими. Я сегодня же куплю их и отдам раскроить. И ты возьмешь их с собой и там сама себе сошьешь. Это будет твоим новым занятием. Твоя зимняя одежда тебе там не понадобится». А возить ее туда-сюда будет просто лишняя нагрузка и риск. Оставить все здесь будет большим риском. Совсем нет. Здесь останется тот, кто будет ответственным за дом. Я предпочитаю быть самой ответственной за свою одежду. Дорогая, я не собираюсь затебырять ее у тебя. Только сохранить твои вещи, пока тебя не будет. Они будут мешать тебе летом в Танфильде. Может быть, некоторые... Но они все перемешаны, возразила Рита, стараясь сохранять терпение, хотя кровь предупреждающе залила ее щеки. Их можно перебрать, холодно сказала миссис Басби. Когда твой сундук прибудет, я это сделаю за тебя. Ни за что, пока я жива, подумала Рита. Но тут всплыли слова, если возможно с вашей стороны будете в мире. И она прикусила язык. Однако позже, в этот же день, когда миссис Базби вернулась с покупками, продолжение повторилось. Она подошла к Рите и потребовала ключи от сундука. «Спасибо, тетя Сирена. Я лучше сама сделаю то, что необходимо». «Прекрасно», — весело сказала миссис Базби. «Но если ты дашь мне ключи, то я посмотрю, что нужно сделать. Я могу судить лучше, чем ты». «Лучше не надо», — возразила Рита. «Пожалуйста, если не возражаете, мэм, я предпочитаю, чтобы никто не лазил в моем сундуке, кроме меня». «Не будь детем, Рита!» «Нет, тетя Сирена, я помню, что я уже не дитя». «Но я хочу получить твои ключи, ты меня поняла?» «Прекрасно, но я не желаю вам их давать, вы тоже это понимаете». «Твои нежелания должны уступить моим желаниям», — строго сказала миссис Базби. «Почему — Почему? — спросила Рита, откровенно глядя на нее. — Потому что ты под моим опекунством, и я занимаю место твоей матери. Жгучие слова готовы были вырваться из уст Риты. Жгучие и страстные слова возражения, но она их не произнесла. Ее губы раскрылись и закрылись снова. — Ты мне отказываешь? — спросила миссис Базби после паузы. — Абсолютно сказала Рита, снова взглянув на нее. «Тогда ты бросаешь мне вызов». «Нет, ничего подобного я не имею в виду. Вы просите того, чего никто не имеет права просить. Я просто стою на своих правах. Что и буду делать?» «Я тоже буду стоять на своих», — резко сказала миссис Базби. «И ты, кажется, не знаешь, какие они. Твой сундук останется в этом доме. Ты можешь поступать как тебе угодно» и я не буду причинять тебе больше беспокойства о той, которая не обращает внимания, какую причиняет мне неприятность. Я намеревалась проводить туда сама и проследить, чтобы ты там комфортно устроилась, но мне кажется, что я бы не делала, для тебя это не принесет никакого удовольствия. Я отправлю тебя самостоятельно и предоставлю тебе устраиваться самой». С этими словами миссис Басби закончила разговор. Рита осталась подумать. Что ей делать дальше? Сундук должен был остаться. Было ясно, что власть была на стороне ее тети. Без скандала это не может быть разрешено. Но это будет только против нее. Рити очень хотелось пойти и поговорить с миссис Мовбрей. К сожалению, об этом нельзя было даже и думать. Руки и голова миссис Мовбрей были полностью заняты, а дом ее был недоступным местом. Как быстро в этом мире меняются обстоятельства, — Вчера убежище, сегодня опасность. Рита должна оставить свой сундук, но многие вещи в нем она не может оставить. Что же делать? Нельзя отрицать, что какое-то время ее мысли были горькими. Маленькие проблемы. Да, это были маленькие проблемы в сравнении с другими, но не маленькие проблемы для девушки в повседневной жизни. Не маленькие когда девушке нравится в повседневной жизни быть аккуратной и чувствовать себя комфортно. Что правильно, то правильно, и нарушение этого тяжело переносить. Возможно, они одинаковые, касается ли это национальных границ или женской одежды. Если бы Рита была более опытной, возможно, разумнее было бы ничего не делать, но она была еще юной и не знала, что делать. Она выдула некоторые вещи из сундука, свою Библию, сокровища священных писаний, письменные наборы, нижнее белье и перчатки. Если у Риты была слабость, так это аккуратные подходящие перчатки. Все остальные свои вещи она заперла и села в ожидании продолжения событий. Произошло все быстро, как и предсказывала ей интуиция. Споров больше не было. Миссис Базби оставила тему сундука и была спокойной, как и обычно, но она никогда не была безобидной, кроме как внешне. Она исполнила свое обещание и купила бязь, принесла домой, по мнению Риты, излишнее количество. В этот день и на следующий портниха была занята тем, что краила и наметывала. А Рита помогала. Когда же раскрои и наметки были закончены, миссис Базби своими руками сложила их в маленький старый кожаный сундук. Затем, когда последнее платье было в нем, она сказала Рите принести все, что она желала взять с собой. «Чтобы положить сюда?» — спросила Рита. «Конечно, сюда поместится все, что тебе нужно». Внутри Риты происходила борьба с чувством отчаянного негодования, которое охватило ее... Она боролась, краснее и бледнее, но, наконец, пошла без единого слова. Она приносила стопку за стопкой своих аккуратно сложенных вещей. Миссис Басби паковала и паковала, ее сундук был кожаный и крепкий, но его размеры были ограничены. «Это все!» — воскликнула она с отчаянным видом. — Нет надобности иметь столько нижнего белья! Рита молчала. — Гораздо лучше иметь несколько вещей и стирать их при необходимости. «Для семьи таким образом понадобилось бы целый караван». «Так делает миссис Мовбрей, сказала Рита. «Тебе не обязательно копировать миссис Мобрей, Разве только ты будешь миллионером? Она самая расточительная женщина, которую я только встречала». «Но, тетя Сирена, в конце оно нисколько не будет стоить меньше. Будет ли у вас целая дюжина на два года и комфорт? Или полдюжины на год и неудобства?» «Ты не знаешь, проживешь ли ты два года» чтобы в них нуждаться. «А ты не знаешь, проживешь ли ты даже один год», в таком случае сказала Антуанетта, которая всегда высказывала свое мнение, не обращая внимания, кого они касаются. «В таком случае, мама, ты должна быть как дикари, иметь одно платье и носить его до тех пор, пока понадобится другое. Но мне кажется, что это будет очень даже неприятно». «В Танфилде ты не найдешь никого, кто бы стрял твои вещи», продолжала миссис Басби. «У меня не будет больше стирки, чем если бы у меня было всего несколько вещей», — ответила Рита. «Тогда нет смысла упаковывать это множество белья, только лишь для того, чтобы привести его обратно. Они не поместятся в сундук. Забери Рита и отнеси это обратно. И вот это, и это тоже». Рита молча взяла все, молча отнесла вещи наверх и вернулась, чтобы взять еще. Она была в отчаянии, свою Библию и более ценные вещи она осторожно положила в свою дорожную сумку, радуясь ее красоте и надежности. «Мама», — опять начала Антонета, — «а Рита знает, когда она едет?» «Я не знаю». «Но это вообще-то интересно. Я думала, что ты должна была ей сказать, ведь уже почти время, чтобы ей выходить». Глаза Риты переходили с одной на другую. Она опешила». «Я намереваюсь отправить тебя в Танфилд ночным поездом», сказала миссис Басби, не поднимая глаз от сундука. «Ночным поездом?» — воскликнула Рита. «Это самое лучшее время для тебя, а он доставит тебя туда как раз к утру. Ночной поезд такой же приятный, как и дневной». «Если у вас есть попутчик», — сказала Рита. «И если вагоны не сойдут с рельсов или что-либо подобное», — добавила Антонетта. «Все ужасные происшествия случаются ведь ночью». «Я бы не отправляла Риту одну», — у Грима сказала миссис Базби, «но она не желает моего общества». Рита была этому рада, но она ничего не сказала. Она стояла в недоумении, что за необходимость в такой спешке. «Отнеси все свои вещи, Рита», — сказала миссис Базби, поднимая голову, «и приходи на ужин. Ты должна ехать в семь часов, и ужина сегодня будет пораньше».